Аудиокнига представлена библейским порталом Эксигет. Соборное послание Иаковля. Глава первая. Иаков, Богу и Господу и Иисусу Христу раб, обемана десяти коленома, иже в рассеянии радовайтесь. всяко радость имейте братия моя когда вы искушения впадаете различны ведящее яко искушение вашия веры соделывает терпение терпение же дело совершенно доимыть да яко до будете совершенне и все цели ни в чем же лишения а си же кто от вас лишен есть премудрости да просит отдающего бога всем нелицеприемне и неподошающего едастся ему да просит же верою ничто же сумняся сумняйся бо уподобися волнению морскому ветры возметаемо и развиваемо да не мнит бо человек он яко преимет что от бога муж двоедушен не устроен во всех путях своих да хвалится же брат смиренный в высоте своей богатый же в смирении своем За нее, кажет, цвет травный мимо идет. Васи я бы солнце со знойем и изсуши траву, и цвет ея отпаде, и благолепие лица ея погибе, сице и богатое и вхождение своем уведает. Блажен муж, иже претерпит искушение. За нее искусен бы и примет венец жизни, егожа обеща Бог любящим его. никто же искушаем до да глаголит, яка от Бога искушаем есть. Бог бо несть искуситель злым не искушает же той, ни кого же кишда не искушается от своей я похоти влеком и прильчаем. та же похоть зачем же рождает грех, грех же содеян рождает смерть. не листитесь я, братья моя возлюбленные, всяк отдаение блага и всяк дар совершен свыше есть Сходяй от отца светов, у него же не есть применение или приложение стен. Восхотев БО, поради нас словом истины, ое же бытие нам начаток некий созданияем его. Тем же братья мое возлюблены, да будет всяк человек скоро услышите и косин глаголоти, косин во гнев, гнев БО мужа правды Божия не соделывает. Сего ради, отлоши всяку скверну и избыток злобы, в кротости приимите всаждённое слово, могущее спасти души ваши. Бывайте же творцы слова, а не точиу слышатели, прельщающие себе самих. Занеся, кто есть слышатель слова, а не творец, таковы уподобится мужу, смотрящему в лице бытия своего в зеркале. Усмотри бо себе и отъиди. И аби забы, каков бе. Приники же в закон совершенства свободы и прибыв, сей не слышатель забытлив быв, но творец дело. Сей блажен в делании своём будет. Аще кто мнится верен быть в вас и не обуздовает языка своего, но льстит сердце своё, се гасует на есть вера. Веробо честа и нескверно пред Богом и Отцем Си я есть, еже посещаете сир их и вдовиц в скорбях их и нескверно себе блюсти от мира. Глава вторая. Братья моя, не на лица зрящие имейте веру Господа нашего и Иисуса Христа славы. а, чтобы внедит в сон меще вашего муж злат перстень на себя в ризе светле, внедит же и нищ в худе одежде. И возрите наносящего ризу светлу и речете ему: ты сяди здесь добрый и нищему речете ты стань таму или сяди здесь на подножии моем. И не рассмотрите в себе и бысти суди и помышлений злых. Слышите, братья моя возлюблены, не бог ли избран нищие мира сего богатые в вере и наследники царствия, еже обещал любящим его? Вы же укористе нищего, не богатие или насилуют вам, и те и влекут вы на судище, не те или хулят доброе именно реченное на вас, аще убо закон совершаете царский по Писанию. возлюбишье искреннего свояго, якоже себе самаго, добрые творите; аще же на лица зрите, то грех садеваете, обличаеми от закона якоже преступницы; и жебо весь закон соблюдет, согрешит же во единим, быть всем повинен. реки ебо не прилюбы сотвориши, рехол есть и не убиеше; аще же не прилюбы сотвориши, убиеше же Был иси преступник закона. Так оглаголите и так отворите яко законом свободным и мущи суд приятие. Суд бо безмилости не сотворшему милости, и хвалится милость на суде. Кая польза, братия моя, аще веру глаголит кто имети, дел же не иметь? Егда может вера спасти его? Аще же брат или сестра наго будет и лишена будет оддневной пищи, речат же им, кто от вас: идита с миром, грейтесь и насыщайтесь, не даст же им требование телесного кая пользы. Також же и вера, аще дел не имыть, мертва есть о себе. Но речат кто: ты веру имыши, а же дела имам. Покажи мне веру твою от дел твоих. Я с тебе покажу отдел моих веру мою. Ты веруешь и якобы Бог един есть, добрый творишь и. И беси веруют и трепещут. Хочешь же ли разуметь, чего человечесует не, якобы вера без дел мертва есть. Авраам отец наш не отдел ли оправдася вознес Исаака сына своего на жертвенник? Видишь ли, яка вера поспешествоваваши делом его и отдел совершися вера, и совершися писание, глаголящее верово же Авраам Богови и вменися ему в правду и друг Божий наречися. Зрите ли убо, яка дел оправдается человек, а не от веры едины. Тако жде и Раав блудница не отдел ли оправдася приемшись ходники и иным путем. изведши их, якоже бы тело без духа мертво есть, такой и вера без дел мертва есть. Глава третья. Не мнози учителей бываете, братья моя, ведище, якобы большее осуждение примем, много бы согрешаем все, аще кто в слове не согрешает. Се и совершен муж силен обуздати и все тело. Себо и коням узды во уста влагаем, да повинуются нам, и все тело их обращаем. Се и корабли велицы сущие, и от жест таких ветров заточаями обращаются малым кормчим. А муже стремление правища гохощет. Так уж где и язык мал ут есть, и вельми хвалится. Се мал огонь И коль велики вещи сожигает, и язык огонь, лепота неправды, сице и язык во дворяется во утех наших скверняв все тело и поля коло рождение нашего и опаляется от гиены. всякобы естество зверей же и птиц, гад же и рыб укращается и укратится естеством человеческим, языка же никто же может от человека укратите. Неудержимо божло исполни ядо смертоносно. Чем благословляем Бога и Отца, и тем клянем человеки бывшие по подобию Божию. От тех же уст исходит благословение и клятва. Не подобает братья мое возлюбленное сим так обывати. Едаль и источник от единого устья источает сладкое и горькое. Еда может брать я моя смаковница масляный творити или виноградное лоза смоквы. Також день единый источник слану и сладку творит воду. Кто премудр и худок в вас да покажет от доброго жития дела своя в кротости и премудрости. Аще же зависть горьку имоти, ирвене в сердцах ваших не хвалитеся, не лжите на истину. Несться я премудрость свыше нисходящи, но земно, душевно, бесовска. И где же зависть, рвение, ту нестроение и всяко зловещь? А еже свыше премудрость, первыя убо чистость, потом же мирна, кротка, благопокорива, исполню милости и плодов благих, несомненно и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется творящим мир. Глава 4. Откуда брани и свары в вас? Не отсуду ли от сластей ваших, воюющих в удех ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете улучшить. Свариаетесь и борите, и не имеете за нее не просите. Просите и не приемляйте, за не зле просите, да в славствех ваших и ждите. Прилюбодеяе и прилюбодеицы не вестили яко любы мира сего вражда Богу есть, иже бо вас хочет друг бытию миру враг Божий бывает. Или мне те яко в сую писание глаголит к зависти желает дух, иже вселися вны, большую же дает благодать. Чем же глаголет: Господь гордым противится, смиренным же даёт благодать. Повинитеся у Бога, противитеся же диаволу, и бежит от вас. Приближитесь к Богу, и приблизится вам. Очистите руки грешницы, исправите сердца ваши двоедушные. Постраждите и слезитесь и плачьтеся. Смех ваш в плач да обратится, и радость в сетование. Смиритесь же пред Господем, и вознесет вы. Не оклеветайте друг друга, братья. Оклеветая ибо брата, или осуждая и брата своего, оклеветает закон и осуждает закон. Аще же закон осуждаешье, не се творец закона, но судья. Един есть законоположник и судья. Моги и спасти и погубите. Ты же кто, если осуждая и друга? Слышите ныне глаголящие, днесь или утре поедем во он град и сотворим ту лето едина и куп людейм и приобретенье. Иже не вести, что утре случится, кайбо жизнь ваша пара бо есть, я же в мали является потом же исчезает. Вместо еже бы глаголоти вам, аще Господь вас хочет, и живи будем и сотворимся е и лиона. ныне же хвалитесья в гордынях ваших всяко хвала така вас зла есть ведущему убо доброт творите и нетворящему грех ему есть глава пятое приидите ныне богатие плачитесья и рыдайте о лютых скорбях ваших грядущих на вы богатство ваше изгни И ризы ваши, молея поедоша, злато ваше и серебро изоржаве, и ржа их в послушество на вас будет. И снесть плоти ваша аки огонь, его же снес касти в последние дни. Всем сдо делателей и делавших нивы ваши удержанное от вас вопиет, и вопиение жавших во уши Господа Саваофа в недоше. Возвеселитесь стеся на земли и насладитесься У пятнадцати сердца ваша аки в день заколения осудите, убийсте праведного, не противится вам. Долготерпите оба, братия моя, до пришествия Господня. Вся земледелица ждёт чесного плода от земли, долготерпя о нём. В донде же приймёт дождь тран и поздний. Долготерпите оба и вы, утвердите сердца ваши яко пришествия Господня. приближися, не воздыхайте друг на друга, братья, да не осуждены будете. все суди я пред дверьми стоит. образ приимите, братья моя, зло страдания и долготерпение пророки, иже глаголаша именем Господним. все блажим терпящие терпение и овле слышастье и кончину Господню видите, яко много милостей в есть Господь и щедр. Прежде же всех, братья моя, не клянитесь ни небом, ни землею, ни иною ко ее клятвою. Буде же вам еже ей, ей и еже ни, ни, да не в лице мере в подете. Зла страждет ли кто в вас, да молитву деет, благодушествует ли кто, да поет, болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковные и да молитву сотворят над ним? Помазавше его елеем во имя Господне, и молитва веры испасет болящего, и воздвигнет его Господь, и всяк грехи сотворил есть, отпустится ему. Исповедайте убо друг другу согрешение, и молитеся друг за друга, яко да исцелеете. Многобо может молитва праведного поспешествуема. Илиа человек бе под обострастием нам И молитвою помолися: да не будет дождь, и не одожди по земле лета 3 и месяц 6. И паки помолися: и небо дождь даде, и земля про себе плод свой. Братия, аще кто в вас заблудит от пути истины, и обратит кто его, да весть яко обративый грешник от заблуждения пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов.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 exeget.ru Ваш проводник в мир Библии Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru Exeget ваш проводник в мир Библии Соборное послание первое Святаго апостола Петра Глава 1 Петр, апостол иисус Христос, избранным пришельцам рассеяния Понта, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. По прозрению Бога Отца, во святыне Духа в послушании и кроплении крови иисус Христовы, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа, иже по множеи своей милости порождей нас во упование живо воскресением Иисус Христовым от мертвых, в наследии нетленно и нескверно и неувидаемо, соблюдена на небесех вас ради, иже силою Божию соблюдаими естя через веру во спасение готовое явитесья во время последней. а нем же радуйтесься мало ныне, аще лепо есть прискорбни бывшие в различных напастях. да искушение ваша и веры многочестнейшее зла тогибнуще, а гнем же искушена, обрящется в похвалу и честь и славу во откровении и Иисус Христове, его же не видевши любите. и на него же ныне незрящие верующие же радуйтесь радостью не из глаголонною и прославленной приемлюще кончину веры вашей спасения душам о нем же спасении взыскаша и испыташа пророцы иже о вашей благодати прорекоша испытающе в каково и легкое время являша в них дух христов прежде свидетельством о христовых страстях И а славах я же пасих им же открыся яко они им самем но нам служах усия я же ныне возвестишеся вам благовествовавшим вам духом святым посланым с небесе вняже желают ангели проникнути тем же возлюблені препоясавши чресла помышление вашего трезвяящеся совершенне уповайте на приносимую вам благодать Откровением и Иисус Христовым, яко чада послушание, не преобразующиеся первыми, неведение вашего похотения, но позвавшему вы святому и сами святы во всем житии будете. За не писано есть, святы будете, яко Аз свят есть. Яще Отца называете не лицемерно судяща, кому жда по делу. Со страхом жития вашего время жительствуете и ведящие кони истленным серебром или златом избавитесь от сует ныга вашего жития отцы преданного но честнойю кровью яко агнце непорочно и причиста Христа предуведено обо прежде сложение мира явившись же в последнее лето вас ради и же его ради веруете в Бога воздвигшего его из мертвых и славу ему давшего яко да вера ваша и упование будет на бога души ваши очистивше в послушании истины духом в братолюбие нелицемерно а чисто сердце друг друга любите прележно порождение не от семени истленно но от неистленно словом живаго бога и пребывающего вовеки Зане всяка плоть яко трава, и всяка слава человечья яко цвет травный. Из шетрава и цвет ея отпаде. Глагол же Господень пребывает во веки. Все же есть глагол благовестствованный в вас. Глава вторая. Отложи все убо всякую злобу и всяку лесть. И лицемерие, и зависть, и вся клеветы, яко новорожденный младенцы словесное и не лесное млечово злюбите, яко да о нем возрастете во спасении. Понеже вкусисти яко благ Господь, к нему же приходящие камени живу, от человека уба уничижену, от Бога же избрану, честну, и сами яко камени живо зиждитесья во храм духовен. Святительство свято возносите жертвы духовные благоприятные Богови и Иисус Христом. За не писано есть в Писании: «Ся полагаю в Сионе камень краеугольн, избран чистин и верои вонь не постыдится». Вам убо честь верующим, а противившимся камень, яго же не бригоса зиждущие, сей бысть во главу угла. И камень притыкания, и камень соблазна. А нем же и притыкаются слово противляющееся на неже и положение быше. Вы же род избран, царское священние, язык свят, людие обновленье. Яко добродетели возвестите из тьмы вас призвавшего в чудный свой свет. Иже иногда не люди, ныне же людие Божии. Иже не помилованы ныне же помелование бысти возлюбленные молю яко пришельцев и странников огребайтесь от плотских похотей я же воюют на душу житие ваше и муще добро в языцах да онем же клевещут вас аки злодеев а добрых дел видевши прославят бога в день посещения повенитесь оба всякому человечу созданию Господа ради, аще царю, яко преобладающему, аще лиже князем, яко от него посланным во отмщение убодзлодеям в похвалу же благотворцем, яко така есть воля Божия благотворящим об уздоватья безумных человек невежеству, яко свободни, а не яко прикрывение имущи злобы свободу, но яко раби Божии. Всех почитайте. Порадство возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите, рабы повинуйтесь во всяцам страся владыкам, не токмо благим и кротким, но и строптивым. Себо есть угодно пред Богом, аще совесть ради Божия терпит кто скорби, стражда без правды, каево похвала, аще согрешающие мучими терпите. Но аще добро творящие и страждущие терпете сие угодно пред Богом на сиебо из вании бысти за ней и Христос пострада па по нас нам оставль образ да последуем стопам его еже греха не сотвори не обретеся лесть во устах его еже укоряем противу не укоряше страждание прищаше преда яше же судящему праведно еже грехи наша сам вознесе на теле своем на древо да от грех избывше правдою поживём его же язвою исцелесте бести быка овцы заблудшие не имея пастыря но возвратитеся ныне к пастырю и посетителю душ ваших Глава третья. Тако ждже и жены, повинующиеся своим мужам, даящи нец и не повинуются слову, женским житием без слова пленены будут, видевшие я же со страхом чисто житие ваше. Им же да будет не внешнее плетение влас и обложение злата или одеяние рис лепота. но потаенное сердце человек в неистлении кроткого и молчаливого духа, еже есть пред Богом многоценно. Так обо иногда и святые жены, уповающие на Бога, у крошах у себя повинующиеся своим мужам, якоже Сара, послушаши Авраама господина того зовущи, ея же быстечада благотворяща и не боящаяся ни единога страха. Муже и так ужде в купе живущие со своими женами по разуму, яко не мощнейшую сосуду женскому воздающий честь, яко из наследницы благодатной жизни во еже не прекращайтесья молитвам вашим. Канет же все единомудрее не будете милостивы, братолюбцы, милосердны, благоутробны, мудролюбцы, смиренно мудры. Не воздающ зло за зло или досожденье за досожденье, супротивное же благословляюще, ведящее, яко на се звание бысти до да благословения наследить. Хотя и бож живот любити и видите дни благи, да удержит язык свой от зла и устне свои еже не глаголать лести, да уклонится от зла и досотворит благо. да возыщет мира и додержится да его зане очи Господни на праведные и уши его в молитву их лице же Господне творящее злое еже потребите их от земли и кто озлобит вас още благому подобнице будете но още страждите правды ради блажение есть страха же их не убойтесь неже смущайтесь Господа же Бога, осветите в сердцах ваших, готовые же приสนко ответу всякому вопрошающему, высловися о вашему повании с кротостью и страхом, совесть имеющий благу. Да о нём же клевещут вас аки злодеев, постыдятся злословившие ваше благое о Христе житие. Лучше бо есть благой отворящим, аще хочет воля Божия пострадати, нежели зло творящим. За ней и Христос единою огресех наших пострада, праведник за неправдники, да приведет ны богови, умерщвленобыбы в плотию, а жив же духом. О нем же исущим в темнице духовом сошед проповеда, противлющимся иногда Егда же ожидаше Божие долготерпение в дни Ноевы, делая ему ковчегу, в нем же мало сирич осьм душ спасошеся от воды. Его же воображение ныне и нас спасает крещение, не плотские отложения скверны, но совесть и благиво прощение у Бога воскресением Иисус Христовым. Иже есть одисную Бога восшет на небо. Покоршимся ему ангелам и властем и силам. Глава четвертая. Христу убо пострадавшую заны плотию и вы в ту же мысль вооружитесья за непострадавай плотию преста от греха во еже не к тому человеческим похотим но воле Божией прочее во плоти жите время. Давлеет бы вам немощетшее время жития, волю языческую творившим, хошщим в нечистотах, в похотях, в мужеложстве, в скотоложстве, в помыслах, в пьянстве, в козлоглосованиях, в лихой мании и в богомерских идолослужениях. О нем же девяться, не сходящемся вам в то же блуда разлияние, хулище. и же воздадят слово готовосущим и судите живым и мёртвым на себе и мёртвым благовестися да суд убо приемут по человеку плотию по живут же по бозе духом всем же кончина приближися уцеломудритеся убо и тризвитеся в молитвах прежде же всех друг ко другу любовь прележную имейте за не любовь покрывает множество грехов Странолюбцы друг к другу без рабтаний. Кие ж да яко же прият дарование между себе сем служащие, яко добрые строители и различные благодати Божие. Ащи кто глаголит яко словеса Божие, ащи кто служит, яко от крепости, юже подаёт Бог, да всем славится Бог и Иисус Христом, Ему же есть слава и держава вовеки веков. Аминь. Возлюбленные, не девитеся еже в вас рождение ко искушению вам бываемо, яко чуждо вам случающее, но понеже приобщайтесь христовым страстям, радуйтесь, яко да и в явление славы его возрадуйтесь веселящеся. Аще укоряемы бываете о имени Христове, блаженнее есть яко слава и Божий дух на вас почивает. О ними убо холится, а вами прославляется. Да ни кто убо от вас пострадает, яко убийца, или яко тать, или яко злодей, или яко чуждопосетитель. Аще ли же яко христианин, да не стыдится да прославляет же Бога в чести сей. Яко время начать и суд от дома Божия, аще же прежде от вас, кая кончи на протививящемся Божию Евангелию. и още праведник едва спасется нечестивый и грешный где явится тем же и страждущие по воле Божией яко верну зиждителю да предадят души своя во благотворении Глава пятая старцы иже в вас молю яко старицы и свидетель Христовым страстем иже и, и хотящие славе явитесье общник, посите еже в вас стадо Божие, посещающие не нуждью, но волею и по Бозе, не же не праведными прибытки, но усердно, неяко обладающие притчу, но образе бывайте стаду, и яблешьуся пасторя начальнику приимите неувидаемый славы венец. Так уже юни и повинитесье старцам. Всі же друг другу повинующиеся смиренно мудрее стяжите, за не бог гордым противится, смиренным же даёт благодать. Смиритесься оба под крепкую руку Божью, да вы вознесёт во время всю печаль вашу возвергшенань, як отой печется о вас. Трезвитеся, бодрствуйте, за не супостат ваш дьявол, як олев рыкае ходит. Иски, кого поглотите, ему же противитесь отвердив верою, ведущие, яко те же страсти случаются вашему братству еже в мире. Бог же всякие благодати призывай вас в вечную свою славу о Христе и Иисусе, мало пострадавшие, той до да совершит вы, да утвердит, да укрепит, да основет. Таму слава и держава. Во веки веков. Аминь. Силуаном, вам верным братом, я конепщую в мале на писах, моля и засвидетельствоя сей быти истинней благодати Божией в ней же стоите. Целует вы, я же в Вавилоне соизбранное, и Марко сын мой. Целуйте друг друга лабзанием в любви. Мир вам всем.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 Ош проводник в мир Библии. Соборное послание второе святаго апостола Петра. Глава 1. Симон Петр, раб и посланник Иисус Христов, равночестный с нами получившими веру в правде Бога нашего, И спаса Иисуса Христа, благодать вам и мир, да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Яко вся нам божественные силы Его, яже к животу и благочестию подана разумом, призвавшаго нас славою и добродетелию, и миже честная нам и великая обетование даровавшаяся. До сих ради будете божественного причастницы естества отбегши я же в мире похотные тли и в самое же сие чаянья все привне셔 подадите в вере вашей добродетель в добродетели же разум в разуме же воздержание в воздержании же терпение в терпении же благочестие в благочестии же братолюбие в братолюбии же Любовь, сия бусущие вас и множящиеся не праздных, неже бесплодных сотворят вы в Господа нашего и Иисуса Христа познание. Ему же бо несть сих слеп есть мжай забвение прием очищения древних своих грехов. Тем же паче братья, подсчитися известно ваше звание и избрание творите. Сие бутворяще не иматьи согрешите никогда же, сице бу обильно преподастся вам вход в вечное царство Господа нашего и Спаса и Иисуса Христа. Сего ради не облениуся воспоминатье при сновам о сих, аще и видите и утверждение исте в настоящей истине. Праведно бомню, Даниле же естьм всем телеси. восставляйте вас воспоминаниям, ведой, яко скоро есть отложение телесе моего, як уже и Господь наш Иисус Христос сказа мне, почтуся же и всегда имейте вас по моему сходе память о сих творите, неухищренным бобасним, последовавше с казахом вам силу и пришествие Господа нашего и Иисуса Христа. Но самовице бывши в величии оного прием во от Бога отца честь и славу гласу пришедшему к нему от великолепные славы сей есть сын мой возлюбленный о нем же аз благоизволил их и сей глас мы слышахом с небес шедш с ним сущий на горе святей И имамы известнейшее пророческое слово, ему же внимающее, яко же светилу сияющую в темнем месте доброе творите, дондеже день озарит и денница воссияет в сердцах ваших, сие прежде ведущее, яко всякое пророчество книжное по своему сказанию не бывает, не по волею быть когда человеком пророчество, но от света гад духа. просвещаеми глаголоша святии Божиие человецы. Глава вторая. Быша же ил живие проротцы в людях, якоже и в вас будут лживие учители, и же внесут ереси погибели, и искуплешься го их владыки отмитаяющиеся, приводящие себе скоро погибель. И мнози последствуют их нечестотам, их же ради путь истинный похолиться. И в преумножение листивых словес вас уловят, их же суд из кони не коснит и по гибели их не дремлет. Аще бы Бог ангелов согрешивших не пощадя, но пленницами мрака связав, предаде на суд мучимых блюсти и первого мира не пощадя, но осмага Ноа. Правды проповедника сохрани. Потоп миру нечестовавших навиде. И грады Содомские и Гоморские сжёг разорением осуди образ хотящим нечестовать и положив. И праведноголота обидемо от беззаконных в нечистоте сожития избави. В ведении бои слухом праведный, жив и в них день одне душу праведну без законными дела мучиши. Весть Господь благочестивая от напасти избавляти, неправедники же на день судный мучимы блюсти. Наипаче же вслед плотские похоти сквернения ходящие и агодствственне родящие. Продерзатели себе угодницы славы не трепещут хулищу. И где же ангели крепостью и силою большесущие, не терпят нося от Господа укоризненный суд? Сии же яко скоти животные естеством бывшие в погибеле тлю, в них же не разумеют хулище во истлении своем истлеют. Приемлющим здо неправду, сласть мнящее вседневное насыщение, сквернители и порочницы, питающиеся листьями своими, едущие с вами, Очи и мужчи исполн блуда деяния и непрестаемага греха, прильщающе душа неутверждены, сердце научено лихаимству и мужще клятвой чада, оставлши правый путь заблудише, последовавше пути Валаама Восорова и же мзду неправедну возлюби, обличение иже и ме свое губит законе, под яремник безгласен. человеческим гласом провещавш возбрани пророк безумие сии сути источницы безводне облацы и мглы от ветер приносими им же мрак темный во веки блудется при гордые босуиты вещающие прельщают в скверной плотские похоти отбегающих всячески от них живущих власти свободу им обещевывающи сами раби осуществление им же бо кто побеждён бывает сему и работен есть аще бо отбегше скверно мира в разум господа и спаса нашего иисуса христа симеже паки сплетшиеся побеждаемы бывают быше им последние горше первых лучше бо бе и мне познать и пути правды нежели познавшим возвратитеся вспять отпреданные им святые заповеди случися бо им истинная притча пес возвращися на свою болевотин и свинья омывшись в кал тинный глава 3 сие уже возлюбленные второе вам пишу послание В них же возбуждая воспоминанием ваш чистый смысл, помините прежде реченные глаголы от святых пророк и апостол ваших заповедь Господа и спаса. Сие прежде ведещие, яко приидут в последние дни ругатели по своих похотях ходящие и глаголящие, где есть обетование пришествия его? От нели же бы отцы у Спосо вся тако пребывают от начала создания. Таится бо им сие хотящим яко небеса беша из перва и земля от воды и водою составлена Божием словом. Тем же тогдашний мир водою потоплен быв погибе. А нынешнее небеса и земля тем же словом сокровена суть. А гнюблю дома на день суда и погибели нечестивых человек. Едино же сия до да не утаится вас, возлюбленные, яко един день пред Господем, яко тысяча лет и тысяча лет яко день един. Не коснит Господь обетование, яко жанецы коснениям не от, но долготерпеть на нас, не хотя до да кто погибнет, но до да все в покаяние прийдут. прийдет же день господень, я катать в ночи, вон же небеса у большомом мимо идут, стихи же сжигаемы разорятся, земля же и я же на ней дела сгорят. Сим убо всем разоряемым катцем подобает быть и вам во святых пребываниях и благочестиях, чающим и скорее быть и желающим пришествия Божия годне. Его же ради небеса же гомо разорятся и стихии опаляемые растают. Новое же небесе и новой земли по обетованию Его чаем в них же правда живет. Тем же возлюбленнии сих чаяющи подщитесь ни скверни и не порочни тому обрестися в мире. И Господа нашего долготерпения спасения не пщуйте. яко же и возлюбленный наш брат Павел, поданней ему премудрости написавам, яко же и во всех своих посланиях глаголя в них о сих, в них же суть неудобиразумна некая, яже не научений и не утверждений разворачивают, яко же и прочие писания к своей погибели им. Вы же убо возлюбленные, предведище хранитеся. Да не лезтью беззаконных свидений бывшие отпадете своего утверждения, но до растете во благодати и разуме Господа нашего Ииспаса и Иисуса Христа. Тому слава и ныне и в день века. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Библия от А до Я.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 е же слышахом, еже види хом, очима нашима, еже узрехом и руки наша асе заша о слависи животним, и живот явися, и види хом, и свидетельствуем, и возвещаем вам живот вечный, и жебе у отца, и явися нам, еже види хом и слышахом поведаем вам, да и вы общение имате с нами, общение же наша со отцем и с сыном его Иисусом Христом. И сия пишем вам, да радость ваша будет исполнена. И сие есть обетование, еже слышахом от него и поведаем вам, яко Бог свет есть, и тьмы в нем несть не есть едины. Аще речем яко общение имъ с ним, и во тьме ходимъ, лжемъ и не творимъ истины. аще же во свете ходим я коже сам той есть в свете общение им и мы друг ко другу и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякаго греха аще речем яко грехание им мы себе прилещаем и истину несть в нас аще исповедаем грехи наша верен есть и праведен да оставит нам грехи наша и очистят нас от всякие неправды, а через чем як они согрешихом лажа творим его и слово его несть в нас. Глава вторая. Чат самая, сия пишу вам, да не согрешаете, и аще кто согрешит, ходатая имамы к отцу и Иисуса Христа праведника. И той очищения есть о грехах наших, не о наших же точию, но и о всего мира. И о сем разумеем, яко по знамем его, аще заповеди его соблюдаем. Глаголе яко по знах его, и заповеди его не соблюдает, ложь есть, и всем истины несть. А иже аще соблюдает слово его, поистине всем любы Божие совершенно есть. Совсем разумеем, яко в нем есть мы. Глаголи и в нем пребывати должен есть, яко же он ходил есть, и сей также где доходит. Возлюбленные, не заповедь новую пишу вам, но заповедь ветху, юже и вместе из перво. Заповедь ветха есть слово еже слышасти из перво. Аки заповедь новую пишу вам, Еже есть поистине в нем и в вас, якоть мами моходит и свет истинный сей уже сияет. Глаголей себе во свете бытьи обрата своей гони ненавидей в отмей есть досели. Любяй брата своейго во свете пребывает и соблазна в нем несть. А ненавидя и брата своейго в отмей есть и в отмей ходит и не весть к кома идет, якоть ма ослепи очи ему пишу вам чатся яко оставляются вам греси имени его ради пишу вам отцы яко познасть тебезначального пишу вам юноши яко победисте лукавого пишу вам дети яко познасти отца писах вам отцы яко познасти исконного писах вам юноши яко корепце есть и слово божие в вас пребывает и победисте лукавого Не любите мира, не я же в мире. Аще кто любит мир, несть любви отче в нем. Я ко все еж в мире похоть плоцкая, и похоть отче моей гордость житейская, несть от отца, но от мира сего есть. И мир приходит и похоть его, отворяя волю божею, пребывает во веки. Дети, последняя година есть. И якоже слышести, яко антихрист грядет, и ныне антихристе мнози быша, от сего разумеваем, яко последний час есть. От нас иже доша, но не беша от нас, аще бы от нас были, прибыли бы быше с нами. Но да евятся, яко не суть все от нас. И вы, помазаніе и мате от святаго, и вести вся Не писах вам яко не вести истины, но яко вестию и яко всяка лжа от истины несть. Кто есть лживый, то, чью отмитаяяся яко и Иисус несть Христос, сей есть антихрист, отмитаяяся отца и сына. Всяк отмитаяяся сына не отца имать, а исповедая сына и отца имать. Вы убо еже слышесте из перва, в вас да пребывает. Я, ще в вас прибудет, я же из первослышести, и вы в сыне и отце прибудете. И сие есть обетование, я же сам обещан нам живот вечный. Си я писах вам, алстящих вас, и вы, еже помазание приясти от него в вас прибывает, и не требуете, да кто учит вы? Но яко то само помазание учит вы о всем, и истина есть. и несть ложно и яко научу вас пребывайте в нем и ныне чатся пребывайте в нем до да егда явится имям им и дерзновение и не посрамимся от него в пришествии его аще вести яко праведник есть разумейте яко всяк творяй правду от него родися глава 3 видите, какову любовь дал есть отец нам, да чада Божия и наречемся и будем. Сего ради мир не знает нас, за нее не позна его. Возлюбленные, ныне чада Божия есть мы, и не уявися, что будем. Вемы же, яко егда явится, подобнее ему будем, ибо узрим его, якоже есть. И всяк имея надежду сиюннь а жищейт себе яко же он чист есть всяк творяй грех и беззаконие творит и грех есть беззаконие и вести яко он явися до да грехи наша возьмет и греха в нем несть всяк иже в нем пребывает не согрешает всяк согрешая не видя его не позная его чатся никто же дольстит вас Творя и правду праведник есть, якоже Он праведен есть. Творя и грех от дьявола есть, якое с перва дьявол согрешает. Сего ради явися сын Божий, да разрушит дела дьявола. Всяк рожденный от Бога греха не творит, якое семя Его в нем пребывает. Ни не может согрешать и, якое от Бога рожден есть. Сегур ради явлена суд чада Божия и чада дьявола. Сяк не творяй правды нести от Бога и не любяй брата своего, як осе есть завещание, еже слышести из перва да любим друг друга. Не як ожекаи над лукаво гбе и закла брата своего, и закую вину закла его, як отдела его лукаво беша, а брата его праведно. Не чудитесь, братия моя, аще ненавидит вас мир. Мы вем и яко приедохом от смерти в живот яко любем братию. Не любяй бу брата пребывает в смерти. Всяк ненавидяй брата своего, человека убийца есть. И вести яко всяк человека убийца не иметь живота вечного в себе пребывающего. А сим познахом любовь, яко он по нас душу свою положи. И мы должны есмы по братье и души полагать. Иже убо имать богатства мира сего, и видит брата своей гот требующе, и затворит утробу свою от него, как и любы божие пребывает в нем. Чатс моя, не любим словом нежа языком, но делом и истинную. И о сем разумеем, як а от истины есмы, и пред ним смиряем сердца наши. Заняще зазирает нам сердце наше, яко более есть Бог сердце нашего и весть вся. Возлюблені, аще сердце наше не зазрет нам дерзновение имо мы им к Богу, и его же аще просим приемлем от него, яко заповеди его соблюдаем и угодное пред ним творим. И сия есть заповедь его, Доверяем да во имя сына его и Иисуса Христа и любим друг друга, яко же дал есть заповедь нам. И соблюдая и заповеди его, в нем пребывает и той в нем. И о сем разумеем, яко пребывает в нас от духа его же дал есть нам. Глава 4-я. Возлюбленные, не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть, якому носил же пророси изы душа в мир. А всем познавайте духа Божия и духа лестча. Всяк дух иже исповедует и Иисуса Христа во плоти пришедше от Бога есть. И всяк дух иже не исповедует и Иисуса Христа во плоти пришедше от Бога несть. И сей есть антихристов. Его же слышесте, якак гредет, и ныне в мире есть уже. Вы от Бога естье чаться и победисте тех, якак более есть иже в вас, нежели иже в мире. Они от мира суть, все города от мира глаголют, и мир тех послушает. Мы от Бога есть мы, иже знает Бога послушает нас, и иже несть от Бога не послушает нас. А сием познаваем дух истины и духа лестя. В возлюблении возлюбим друг друга, яко любви от Бога есть, и всяк любяй от Бога рожден есть и знает Бога. А не любяй не позна бог, яко Бог любы есть. А сим явися любы Божия в нас, яко сына своего единородного посла Бог в мир, да живи будем им. А сем есть любы не яко мы возлюбихом Бога, но яко той возлюби нас и послал Сына Своего очищение о грехах наших. Возлюбление, а щеситься возлюбил есть нас Бог, и мы должны есмы друг друга любить. Бога никто же нигде же види, а щдруг друга любим, Бог в нас пребывает и любы Его совершенно есть в нас. а сем разумеем, яко в нем прибываем, и той в нас, яко от Духа Своего дал есть нам, и мы видехом и свидетельствуем, яко Отец спасла Сына, спасителя миру, иже аще исповесть, яко Иисус есть Сын Божий, Бог в нем прибывает, и той в Бозе. И мы познахом и верохом любовь, и уже имать Бог к нам, Бог любы есть. И пребывая в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нём пребывает. А всем совершается любовь с нами до да дерзновения имым и в день судный за не. Яко же он есть, и мы есмы в мире сем. Страха нет в любви, но совершенно любы вон изгоняет страх, яко страх муку иметь. Бояйся же не совершиться в любви. Мы любим его, яко той первый возлюбил есть нас. А се кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть; ибо не любяй брата своего еже же види, Бога еже же не види, как а может любити. И сию заповедь имъ мы отнего: да любяй Бога, люби и брата своего. Глава 5-я. Всяк веруй, яко Иисус есть Христос, от Бога рожден есть. И всяк любя и рождшего, любит и рожденного от него. А сем вем и яко любим чада Божия, яко да Бога любим и заповеди его соблюдаем. Сия бо есть любы Божия, да заповеди его соблюдаем, и заповеди его тяжки несут. Яко всяк рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто есть побеждаяй мир, то к мы веруя, яка и Иисус есть Сын Божий. Сей есть пришедай водою и кровью и духом, и Иисус Христос не водою точью, но водою и кровью, и дух есть свидетельствуюй, яка дух есть истина, яка трие суть свидетельствующие на небеси, Отец, Слово. И Святой Дух, и сие три едина суть, и трие суть свидетельствующие на земли Дух и вода и кровь, и трие во едина суть, аще свидетельство человеческое приемлем, свидетельство Божие более есть. Яко сие есть свидетельство Божие, еже свидетельство во Сыне своем. веруя в сына божьего и иметь свидетельство в себе не веруя богове лжас отворил есть его яко неверово свидетельство я же свидетельство во бог о сыне своём и сее есть свидетельство яко живот вечный дал есть нам бог и сей живот в сыне его есть имея сына божьего иметь живот а не имея сына божьего живота не иметь Сие я писах вам верующим во имя сына Божия, да вести яко жив от вечной имити, и доверуйте да во имя сына Божия. И сие есть дерзновение, еже и мы к нему, якоще часо просим по воле его, послушает нас. И аще вемы яко послушает нас, еже аще просим, вемы яко им мы прошение, их же просихом от него. Ащихто узрит брата своего согрешающе грешник к смерти, допросит да и даст ему живот согрешающем нек смерти. Есть грех к смерти, не о том глаголю, да молится. Сяка неправда грех есть, и есть грех не к смерти. Вем и яко вся рожденная от Бога не согрешает, но рожденная от Бога блюдет себе и лукавый не прикасается ему. Ве мы яко от Бога есть мы и мир весь возле лежит. Ве мы же яко Сын Божий прийди и дал есть нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем воистиннем Сыне Его и Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и живот вечный. Чатца, храните себя от треп идолских. Аминь. Аудиокнига.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 Глава первая. Старец избранный госпоже и чадом ее, их же ос люблю во истину и не асточью, но и все разумевшие истину за истину пребывающую в нас и с нами будет вовеки. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа и Иисуса Христа, сына Отца. Во истине и любви возрадовахся зело яко обрето хоча твоих ходящих во истине якоже заповедь приехам от отца и ныне молю тебя госпоже якоже заповедь пишу тебе новую но юже и мы мы из перво до да любим друг друга и сия есть любви доходим да по заповедям его сия есть заповедь якоже слышасти из перво Давней ходите. За нем множились лзцы в недоше в мир, не исповедующие Иисуса Христа пришедшего во плоти, сей есть льстец и антихрист. Блудите себе, да не погубите я же деласти добрые, но дамзду совершенную восприимите. Всяк приступая и не пребывая в учении Христове Бога не имыть. прибывая и живу учение Христове сей и отца и сына имыть аще кто приходит к вам и сего учения не приносит не приемлите его в дом и радоваться ему не глаголите глаголейбо ему радоваться сообщается делом его злым много имех писать и вам и не восхочех хартиею и чернилом Но надеюсься прийти к вам и устыка устом глаголатьи, да радость ваша будет исполнена. Целуют тебя чада сестры твои я избранные. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Библия от А до Я. Тексты Священного Писания в оригинале и в различных переводах.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 Эксигет.ру. Эксигет – ваш проводник в мир Библии. Соборное послание третье святого апостола Иоанна Богослова. Глава первая. Старец Гаейви возлюбленному, яго же ас люблю во истину. Возлюблене, во всех молюся о тебе, благоспейтися тебе и сдравствовати, яко же благоспейт с тебе душа. Возрадовался зело, пришедшим братьям и свидетельствующим твою истину, яко же ты во истине ходишьи. Больше сия не имам радости, да слышу моя чада во истине ходящи. Возлюблене. верно твориши, ежеящи делаешье в братьию и в страны, иже свидетельство лошо о твоей любви пред церковию, их же предпослав достойно Богу, добре твориши, а имене Божьего Иисуса ничто же приемлюще от язык. Мы убо должни есмы принимать и таковых, да поспешнится будем истине. Писах церкви, но первенство любец их диатрев. Не приемлет нас, сего ради ящи приеду, вспомину его дела, я же творит, слависы лукавыми укоряя нас, и недоволен бывая сих не сам приемлет братью, и хотящим возбраняет, и от церкви изгонит. Возлюблене, не уподобляйся злому, но благому, благотворяй от Бога есть, а зло творяй не в виде Бога. Дмитриеве свидетельствовал о всех и от самой истины. И мы же свидетельствуем и вести, яко свидетельство наше истина есть. Много имех писать и, писати, но не хочу чернилом и тростью писать и тебе, уповаю же, абе и видите тебя и уста к устам глаголати. Мир тебе. Целуют тебя друзи, целой дороги по имени. Аминь.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 Глава 1. Иуда, Иисуса Христа раб, брат же Иакова, сущим обоذية отце освященным Иисусом Христом, соблюденным званным, милость вам и мир и любви да умножится. Возлюбленные, всякотчаяние творя писать и вам о общем спасении вашем, Нужду воземех писать и вам, моля подвязатися, а преданней вере святым единую. Превнедоша бунецы и человецы древле предуставленнии на сия осуждение нечестивие Бога нашего благодать прилагающие вскверну и единого владыки Бога и Господа нашего и Иисуса Христа отмитаяющиеся. Воспоминуте же вам, хощу, ведущим и вам единою сие, яко Господь люди от земли египетские спасе, последи неверовавшие погуби, а гило же несоблюдшие своего начальства, но оставлишие свое жилище на суд великого дня, узами вечными под мраком соблюде. Яко же Содома и Гоморра, яко крестни их грады, подобным им образом преблудившие и ходившие вслед плоти иные предлежат в показание огня вечного суд поднявши. Так же де убо исии, соние видещие плоть убо сквернят, господства же отметаются, славы же хулище не трепещут. Михаил же архангел, егда со диаволом рассуждая глаголыше о Моисееве телеси, Не смеешь и сюда навести хульна норича, да запретит тебе Господь. Сие же, елико убо не ведят, хулят, елико же поистину, яко бессловесное животное ведет, всех сквернятся. Горе им, яко в путь Каинова поедоша, и влезть в лесть во Аламовом зды устремишеся, и в пререкании Кореове погибоша. Сии суть в любовах ваших сквернители. С вами едущие безбоязни себе пасущие, облацы безводни, от ветр приносими. Древеса есенно, бесплодно дважды умерше искоренено. Волны свирепое море, воспеняющие свое стыдение, звезды прелестные, им же мрак тьмы вовеки блудется. Пророчество же и о сих седьмые от Адама и Енох глаголе. Все прийдет Господь вать мах святых ангел своих, сотворите суд о всех и изобличите всех нечестивых, о всех делах нечестия их. Ими же нечество ваше я всех жестоких словесиях их. Я же глаголошанань грешницы нечестивие. Сие суд рапотницы укорители часть порочно в похотих своих ходящая нечестием и закона преступлением. И уста их глаголют прегордые, чудящиеся лицом пользы ради. Вы же возлюбленные, поминайте глаголы прежде реченные от апостола Господа нашего и Иисуса Христа. За не глаголах у вам, яко в последнее время будут ругатели по своих похотях ходящие и нечести их. Сие суть отделяющие себе от единости веры и суть телесни духа. Не имущие, вы же возлюбленные, святою вашейю верою назидающие себе духом святым молящиеся, сами себе в любви Божией соблюдайте, ждущие милости Господа нашего и Иисуса Христа в жизнь вечную. И овях убо милуете рассуждающие, овях же страхом спасаете от огня восхищающие. Обличайте же с боязнию ненавидящие, и я же от плоти оскверненную ризу. Могущему же сохраните вы без греха и без скверны, и поставите пред славою своей непорочных в радости. Единому премудрому Богу и Спасу нашему и Иисусом Христом Господем нашим слава и величие, держава и власть прежде всего века.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 Ваш проводник в мир Библии. К Римлянам послание святого апостола Павла. Глава 1. Павел, раб Иисус Христов, зван апостол Избран в благовестие Божие, еже прежде обеща пророки своими в Писаниях святых о сыне своем, бывшем от семени Давидова по плоти, нареченнем сыне Божие в силе по духу святыни из воскресения от мертвых и Иисуса Христа Господа нашего, им же прияхом благодать и апостольства в послушании веры во всех языцах о имени Его. В них же есть те и вы, званные Иисусом Христом, всем сущим в мире возлюбленным Богу, званным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первое убо благодарю Бога моего и Иисусом Христом, а всех вас, яко вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель Божий есть Бог, Ему же служу духом моим во благовествовании сына его, яко безпрестанно память о вас творю, всегда в молитвах моих моляся о сиубо, когда поспешен буду волею Божию прийти к вам, желая бы видите вас, да некое подам вам дарование духовное ко утверждению вашему. Сие же есть, соутешитеся в вас верую общую, вашу же и мою. Не хочу же, не видите вам, братья, яко множится и у вас хотях прийти к вам, и возбранен бы их до селе, да некий плод имею и в вас, якоже и в прочих языцах. Еленам же и варварам, мудрому же и неразумным должен есм. Так у есть еже по моему сердию и вам сущим в Риме благовестите. Не стыжуся бо благовествованием Христовым. Сила бо Божия есть воспасение всякому верующему и у Део вижу прежде и Елену. Правда бо Божия в нем является от веры в веру, як уже есть писано. Праведный же от веры жив будет. Открывается Бог не в Божией с небесе на всякое нечестие и неправду человеков содержащих истину в неправде. За неразумное Божие яви есть в них. Бог боявил есть им не видимое бо его от создания мира твореньми помышляемо видимо суть и пресносущная сила его и божество во еже бытие им безответным за неже разумевше Бога не яко Бога прославишье или благодарише но осуятишися помышлениями своими и омрачися не разумное их сердце глаголищися бытие мудри обьюродеша и изменишьа славу нетленнаго Бога в подобие образа тленно человека и птиц и четвероног и гад тем же и предаде их Бог в похотех сердец их вне чистоту во еже сквернитесье телесем их в себе самих иже примениша истину Божьюю волжу и почтоша и послужиш а твари по четворца и же есть благословен вовеки Аминь всего ради предаде их Бог в страсти безчестию, и жены бо их измениша естественную уподобу в през естественную, так ужди и мужи и оставлешь е естественную уподобу женского пола, разжигошася похотию своей друг на друга, мужи и на мужех стут с одевающи и возмездие еже подобаше прелести их в себе восприемлюще. И як уже неискусише иметье Бога в разуме, сего ради предаде их Бог в неискусен ум творите неподобные, исполненных всякие неправды, блуждение, лукавство, лихое мание, злобы, исполненных зависти, убийства, рвения, лести, злонравия, шепотники, клеветники, богомерзкие, досадители, величавы, горды, обретатели злых, родителям непокоривы. неразумны, непримирительны, нелюбовны, не клятвохранительны, не милостивны. Нет соизжа и оправдания Божия, разумевши, яко таковая творящая достойни смерти суть, не точью сами творят, но и соизволяют творящим. Глава вторая. Сиго ради безответен еси, О человеке всяк судей, им же бы судом судиши друга себя осуждаиши, таешьде бы твориши судей. Вя мы же, як осуд Божий есть поистини на творящих таковая. Помышляешь или же си я, о человеке судяй таковая, творящим и творя сам таешьде, як оты избежиши ли суда Божия? Или о богатстве благости его и кротости и долготерпения не родиши, не ведая, як облагость Божия на покаяние тя видет. По жестокости же твоей и непокаянному сердцу собираешь и себе гнев в день гнева и откровение праведного суда Божия, иже воздаст кое можда по делам его. Овым убо по терпению дело блага, гославы и чести, и нетления ищущим живот вечный, а иже порвению противляются убо истине, повинуются же не правде ярости гнев, скорбь и честнота на всяк у душу человека творящего злое, иудеи же прежде иелена. Слава же и честь и мир всякому делающему благое. и удееви же прежде и елену есть бо на лица зрение у бога елицы бо беззаконно согрешиша беззаконные погибнут и елицы в законе согрешиша законом суд примут не слышатели его закона правед не пред богом но творцы закона сии оправдятся Егда бо языцы неимущие закона естеством законные творят, сие закона неимущие сами себе суть закон, иже являются дело законное, написано в сердцах своих, с послушествующими им совестью и между собою по мыслям осуждающими и рядвящающими в день, егда судит Бог тайное человекам по благовестию моему и Иисусом Христом. Все ты иудей, именующийся и почиваешь на законе, и хвалишься обозе, и разумеешь и волю, и рассуждаешь лучше, научаям от закона, уповая же себе вождь быть и слепым, света сущим во тьме, наказателя безумным, учителя младенцам, и муж сеобраз разума и истины в законе, научая обо инаго себе ли не учиши Проповедае не красти, крадеши, глаголе не прелюбы творити, прелюбы твориши, гнушайся идол, святая крадеши. Иже в законе хвалишися преступлением закона Бога бесчествуешьи. Имя бо Божие вами хулится во языцах, якоже есть писано. Обрезание бо пользует, аще закон твориши, аще же закона преступник еси, обрезание твое необрезаннее бысть, аще убо необрезаннее оправдание закона сохранит, не необрезаннее ли его во обрезаннии вменится, и осудит еже от естества необрезаннее закон совершающий тебе иже писанием и обрезанием еси преступник закона. Небо иже яви иудеи есть, не еже яви во плоти обрезаннее. Но иже в тайне и удей, и обрезание сердцем духом, а не писанием, ему же похвала не от человек, но от Бога. Глава 3. Что уболищее и удею, и ликая польза обрезания? Много по всякому образу. Первое бо яко верена быше им Славесие Божие, чтобы ощенье неверовашенцы, еда убо неверстве их веру Божию упразнит, да не будет. Да будет же Бог истинен, всяк же человек ложь, яко же есть писано: я когда оправдишеся во славесиях твоих и победише внегда судить ити. Още ли не правда наша Божию правду составляет, что речем едале неправеден Бог? Нанося и гнев по человеку глаголю. Да не будет понеже как осудите и мыть Бог миру. Ащебо истина Божия в моей лжи избыточествовав в славу Его, что еще и аз яко грешник осуждаюсь. И не яко же хулимся, и яко же глаголят неции нас глаголати, яко сотворим злая, да приидут благая. Их же суд праведен есть, что оба приимем ли, никак уже пред укори хамбо иудеи же и елены вся под грехом бытьи, яко же есть писано, яко несть праведен никто же, несть разумивая и несть взыская и бога, все уклонишьися в купе не потребне быша, несть творя и благостинию, несть даже до единого. Гроб отверст горта них, языки свои мельщаху, яд аспидов под устами их. Их же уста клятвы и горести полны суть. Скоры ноги их пролеять и кровь, сокрушение и озлобление на путях их и пути мирного не познаша. Несть страха Божия пред очима их. Вем иже яко елика закон глаголит, сущим в законе глаголит. Да всяка уста заградятся и повинен будет весь мир Богови за не от дел закона не оправдится всяка плоть пред ним законом бо познания греха ныне же кроме закона правда Божия явися свидетельством от закона и пророк правда же Божия верою иисусохристовою во всех и на всех верующих несть бо разнствие вси бо согрешиша И лишений суть славы Божией, оправдаемый ту неблагодатью его избавлением еже о Христе и Иисусе. Его же предположи Бог очищение верою в крови его, в явление правды своей за отпущение прежних грехов. В долготерпении Божией и в показании правды его в нынешнее время во еже быть ему праведну и оправдающе сущего. от веры иисусовой где убо похвала от гнася которым законом делали ни но законом веры мы слем убо верою оправдатися человеку без дел закона или иудеев бог токмо они и языков ей и языков понеже един бог еже оправдит обрезание от веры и необрезание верою Закон ли убаразаряем верою, да не будет, но закон утверждаем. Глава 4. Что уборить чем Авраама отца нашего обрести по плоти? Ащебо Авраам от дел оправдася имать похвалу, но не у Бога. Что по Писанию глаголет: Вера же Авраам Богуве и вменися ему в правду. Делающему жем здание вменяется по благодати, но по долгу, а не делающему, верующему же во оправдающе гоничестиво вменяется вера его в правду. Яко же и Давид глаголет блаженство человека, ему же вменяет Бог правду без дел закона. Блажен иже опустишеся без законие и иже прикрышеся грехи, блажен муж, ему же не вменит Господь греха. Блаженство убосие на обрезании или или на необрезании. Глаголем бо яко вменися Аврааму вера в правду. Како убо вменися ему в обрезании или сущу или в необрезании. не в обрезаннии, но вне обрезаннии. И знамение прият обрезание, печать правды и веры, я же вне обрезаннии, яко быть ему отцу всех верующих вне обрезаннии. Во еже вменитесь и тем в правду, и отцу обрезание несущим точею от обрезания, но и ходящим в стопах веры, я же бе вне обрезаннии отца нашего Авраама. не законом бо обетование Аврааму или семени его еже быть ему наследнику миру, но правдою веры. Ащебо сущие от закона наследницы, испразнися вера и разорися обетование. Закон Бог гнев соделывает. И где жебо есть закона, ту не преступление? Те гуради от веры, да по благодати его еже бытие известну обетованию всему семени, не тощие усущему от закона, но и сущему от веры Авраамовой, иже есть отец всем нам, якоже есть писано, якоже отца многим языкам положих тя, прямо Богу ему же верова, животворящему мертвые и нарицающую несущее, яко сущее. Иже паче упование во упование верова во еже бытие ему отцу многим языкам нареченному так у будет семя твое и не изнемок верую не усмотри свои я плоти уже умершленныя столетин негде сый и мертвысти ложесен салвинах Во обітованіє же Божіє не усумніся не вірованием, но возможе вірою да в славу Богові, і известен быв, якоже обіщає силен єсть і сотворити. Тем же й вمنيся йому правду. Не писано ж бысть за того єдиного точю, яко вمنيся йому, но і за ны Имже хочет вмениться верующим в воскрившего Иисуса Христа, Господа нашего из мертвых, еже преданбысть за прегрешение наше и воста за оправдание наше. Глава 5. Оправдевшийся у верою, мир ему от Богу Господю нашим и Иисусу Христому. им же и приведение обретохом веры во благодатию в ней же стоим и хвалимся упованием славы Божией не точию же, но и хвалимся в скорбех ведящие яко скорбь терпение соделавает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит яко любви Божией излияйся в сердца наша духом святым данным нам Еще Бог Христос сущим нам не мощным по времени за нечестивых умре. Едва бы за праведника кто умрет, за блага габонегли кто и дерзнет умрети. Составляет же свою любовь к нам Бог, яко еще грешником сущим нам Христос заны умре. Много упопачи оправдане бывше ныне кровью его спасемся им от гнева. аще боврази бывшие примирихомся Богу смертью Сына Его, множие пачи примирившися спасемся в животе Его, не точи уже, но и хвалемся о Бозе Господем нашим и Иисус Христом, им же ныне примирение прияхум. Тегоради яко же единим человеком грех в мире в ниде и грехом смерть, и так у смерт во вся человеке в ниде, в нем же все согрешише. До закона Бог грех без в мире грех же не в меняшеся несущу закону но царство вас смерть от Адама даже до Моисея и над не согрешившими по подобию преступления Адамова еже есть образ будущего но не якоже прегрешение тако и дар а сего прегрешением единого мнозе умроша Множее паче благодать Божия и дар благодати у единого человека Иисуса Христа во многих преизлишествова. И не якоже единим со грешшем дарование, грех бо из единого осуждения, дар же от многих прегрешений во оправдании. Аще во единого прегрешением смерть царства единим Множея паче избыток благодати и дар правды приемлище в жизни воцаряться единим и Иисус Христом. Тем же убо як уже единого при грешением во вся человеке в ниди осуждение, так ужде и единого оправданием во вся человеке в ниди оправдание жизни. Як уже бо ослушанием единого человека грешне бышо мнози, сице и подслушанием единого Праведне будут мнози, закон же привниди, да умножится при грешении. Иде же бо умножится грех при избыточества во благодать, да як уже царство во грех во смерть, так уждие благодать во царится правдойю в жизни вечную и Иисус Христом Господем нашим. Глава шестая. Что убери чем? Прибудем ли в грехе, да благодать приумножится? Да не будет. Ижебо умрощам греху, как упаки оживем о нем. Или не разумеете, яко елици во Христа иисуса крестихамся в смерть Его крестихамся. С погребохамся убо Ему крещением в смерть, да як уже восста Христос от мертвых славою Отчею. Так и мы в обновлении жизни ходить начнём. Аще бо сообразне быхом подобию смерти его, то и воскресение будем, сие ведяще яко ветхий наш человек с ним распяться, да упразднится тело греховное, яко к тому не работати нам греху, умер ребо свободиться от греха. Аще же у мрохом со Христом веруем, яко и живи будем с ним, ведяще яко Христос восста от мертвых, к тому уже не умирает смерть им к тому не обладает. Ежебо умре греху умре единою, а еже живет, Богу живет. Такъ же и вы, Помышляйте себе мертвых убо бытье греху, живых же Богови о Христе иисусе Господе нашим. Да не царствует убо грех в мертвением вашем теле, вои же послушайте его в похотих его. Неже представляете уды ваша оружие неправды греху, но представляйте себе Богови, яко от мертвых живых и уды ваша оружие правды Богови. Грех бо вами да не обладает, нестибо под законом, но под благодатию. Что убо, согрешим ли за не нес мы под законом, но под благодатию да не будет. Не вести ли яко ему же представляете себе рабы в послушании, раби есте егоже послушаете, или греха в смерть, или послушания в правду. Благодарим убо Бога, яко бесте раби греху, послушасте же от сердца, вонь же и предастися образ учения. Свободшеся от греха, поработитеся правде. Человеческа глаголю за немощь плоти вашей. Яко же бы представисте уды ваша рабыничеству и беззаконию в беззаконии. Так он и не представите уды ваши рабы правде во святыне, егда бо раби бесте греха, свободны бесте от правды. Кий уба тогда и месте плот. А них же ныне стыдитеся, кончина бо оних смерть. Ныне же свободшиеся от греха, порабощшиеся же Богови, им и те плот вашего святыню, кончин уже жизнь вечную. Оброцей Бог греха смерть, дарование же Божие живот вечный о Христе и Иисусе Господи нашим. Глава седьмая. Или не разумеете, братья, ведущим без закона глаголю, якак закон обладает над человеком во елико время живет. Ибо мужатая жена живому мужу привязана есть законом, аще ли же умрёт муж её, разрешится от закона мужеского. Тем же убо, живу сущю мужу прелюбодейца бывает, аще будет мужеви иному, аще ли умрёт муж её, свободна есть от закона не быть ей прелюбодейце бывшей мужу иному. Темже, братия моя, и вы умросте закону телом Христовым, во еже быти вам иному, восставшему из мертвых, до да плот принесем Богуви. Егда бо бехом во плоти страсти греховные, я же законом действовал хува удих наших, во еже плод творити смерти. Ныне же упразнихомся от закона умерши, Им же держими бехом, яко работати нам Богови во обновлении духа, а не в ветхости письмени. Что убери чем? Закон ли грех? Да не будет. Но греха не знах, то чего законом похоти же не ведах, а еще не бы закон глаголал, не похожеши. Вину же прием грех за поведию содела во мне всякую похоть. Без закона бу грех мертв есть, а с же в живях кроме закона иногда пришедшей же заповеди грех убо оживе, а с же умрох. И обрети семи заповедь я же в живот сия в смерть, грех бо вину прием заповедью, прельсти мя и тою у мертви мя. Тем же убо закон свят и заповедь свята и праведна и блага. Благо или уба быть мне смерть, да не будет, но грех да явится грех благим мне садевая смерть, да будет по при многу грешен грех за поведию. Ве мыбо яко закон духовен есть, аж же плотен есть продан под грех. Ежебо садеваю не разумею, не ежебо хочу сие творю, но еже ненавижду то соделываю. Аще ли еже не хочу сие творю, хвалю закон яко добр, ныне же не к тому, а сие содеваю, но живы во мне грех. Вембо яко не живёт во мне сирич во плоти моей добрые. Еже бу хотети прилежить ми, а еже содеете добрые, не обретаю. Но еже бу хочу доброе творю, но еже не хочу злое сие содеваю. Аще ли еже не хочу аз сие творю, уже не аз сие творю, но же вы во мне грех. Обретаю убо закон, хотящу ми творити доброе, яко мне злое прилежит. Со услаждаюсь обо закону Божию по внутреннему человеку. Вижду же ин закон во удех моих, против воююсь закону ума моего и пленяюсь мя законом греховным сущим в удех моих. А каянин аз человек, кто меня избавит от тела смерти сия? Благодарю Бога моего и Иисус Христом Господем нашим. Тем же убо сам аз умом моим работаю закону Божию, плоти уже закону греховному. Глава восьмая. Не едино убраны не осуждения, сущим о Христе и Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон Бодуха жизни о Христе и Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти. Немощное бо закона, в нем же немощества вашей плотию Бог Сына Своего послал в подобии плоти греха и о грисе осуди грех во плоти. Да оправдание закона исполнится в нас не по плоти ходящих, но по духу. Сущие ебо по плоти плотская мудруют, а иже по духу духовные. Мудрование ебо плотское смерть есть, а мудрование духовное живот и мир. За ним мудрование плотское вражда на Бога, закону ебо Божию не покоряется, нижебо может. Сущие же во плоти Богу угодитье не могут. Вы же не естье во плоти, но в душе, по неже Дух Божий живет в вас. Аще же кто духа Христова не иметь, сей не есть егов. Аще же Христос в вас плоть убы мертва греха ради, дух же живет правды ради. Аще ли же дух воскресившего и Иисуса от мертвых живет в вас. Возвдиги Христа из мертвых, а живо творит и мертвенные тела ваши живущим духом Его в вас. Тем же оба братья должны есмы не плоти, еже по плоти жите, а чтобы по плоти живете, имати умрете. Ащили духом деяние плотская умершвляете, живи будете. Елице бо духом Божием водятся, сии суть сынове Божии. Не приясте бо духа работы, паки в боязнь, но приясте духа сына положения, о Нем же вопием, а в Отче. Сам дух и дух послушествует духову нашему, яко есмы чада Божия. Аще же чада и наследницы, наследницы убо Богу, с наследницы же Христу. Понеже с ним страждем, да и с ним прославимся. Не пщуююбо яко недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесья в нас. Чаяние бо твари откровение сынов Божиих чает. Суе тебе бо тварь повинуся не волею, но за повинувшегою на упование яко и сама тварь свободиться от работы и стленья в свободу славы чает Божиих. Веме бы яко вся тварь с нами со вздыхает и соболезнует даже доныне. Не точю уже и ныне сами начаток духа и мущи, и мы сами в себе вздыхаем в сыновление чаяюще, избавление телу нашему. Упованием Боспосохомся, упование же видимое несть упование, ежебо видит кто, что и уповает. Аще ли его же не видим, надеемся Терпением ждём. Сице же и дух способствует нам в немощах наших. А часом бо помолимся, яко же подобает не вемы, но сам дух ходатайствует о нас в вздыхании, не из глаголаными. Испытай же сердца весть, что есть мудрование духа, яко по Богу преповедует о святых. Вемы же яко любящим Бога, вся поспешествуют во благое сущим по предупреждению званным их же бо предупреде тех и предустави сообразных быть и образу сына своего яко быть ему первородну во многих братьях а их же предустави тех и призва а их же призва сих и оправда а их же оправда сих и прослави что уборячем к сим аще бог по нас кто наны Иже убо своего сына не пощади, но за нас всех предал есть его, как а убо не и с ним вся нам дарствует. Кто поемлет на избранные Божие, Бог оправдай; кто осуждай, Христос и Иисус умерой, по чьей же и воскресой, иже и есть одесную Бого, иже и ходатайствует о нас. Кто ны разлучит от любве Божие скорпли? или честнота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч. Яко же есть писано: Яко тебе ради умерщвляя ими исмы весь день, в менихомся яко же овцы за коление. Но во всех сих препобеждаем за возлюблишего гоны. Известихся бо яко они смерть ни живот, ни ангели, ни начало, ни же силы, ни настоящее, ни грядущее. Не высота, ни глубина, ни инотварькая возможет нас разлучить от любви Божией, я же о Христе и Иисусе, Господе нашем. Глава 9. Истинно глаголю о Христе, не лгу, послушавствуя месовести моей духом святым. Яко скорбь мне есть велия и непрестоящая болезнь сердцу моему молил быхся бо сам аз отлучен быть и от креста по братии моей сродницх моих по плоти еже суть израилети их же всановление и слава и завете и законоположение и служение и обетование их же отцы и от них же христос по плоти сын над всеми бог благословен Вовеки, Аминь. Не так уже, якак отпадет Слово Божие, не все босущие от Израиля сие Израиль, не занесут семя Авраамля все чада, но во Исааце рече на речецца те семя. Сиреч не чада плодская, сие чада Божие, но чада обетование причитаются в семе. Обетование Бос Слово сие на сие время прийду. И будет царь и сын, не тоще уже, но и ревека от единоголожа Исаака отца нашаго и мужи, ещебо не рожшемся, не сотворившем что благо или зло, да по избранию предложению Божие прибудет не от дел, но от призывающего, речьеся ей яко более и поработает меньшему, яко же есть писано, и акого возлюбих и саво же возненавидих. Что оборечём? Еда не правда у Бога. Дадим будет. Моисей у Бога глаголет: помилуй его же аще помилую и ущедрю его же аще ущедрю. Чем же убонехотящего, нетекущего, но милоющаго Бога. Глаголет бо писание фараонови: яко она истая сие воздвигох тя, яко да покажут обою силу мою и да возвестится имя мое. по всей земли тем же убоего же хощет, милуют, а его же хощет, ожесточает. Речеше убами, часо ради ещё укоряет воля боего, кто противиться может. Тем же убо о человече, ты кто если против, отвещай и богиви. Я даричет здание создавшему е почто мясо творил, если таку или не имать власти скудельник добрене, от того жде смешения сотворите ов уба сосуд в честь ов же не в честь, аще же хотя Бог показать и гнев свой и явить силу свою, принесе во мносе долготерпения сосуды гнева совершенны в погибель, и доскажет да богатство славы своей я на сосудех милости, я же предуготово в славу. Их же и призван нас не точею от иудеев, но и от язык, яко же и в Асии глаголет: нареку니 людие моя, людие моя, и не возлюбленную возлюбленную. И будет на месте и деже речется им: не людие мои есте вы, тамо нарекутся сынови бого живага. Исаия же вопиет о Израиле: аще будет число сынов израилевых, якак песок морской, останок спасется. Слово Божье скончивающее и сокращая в правде, якак слово сокращенно сотворит Господь на земли, и якоже прориче Исаия, аще не бы Господь Саваоф оставил нам семени, якоже Содом убо были быхом, и якоже Гаморру уподобились быхом, что убори чем, якак языцы негоняющие правду Постигошь оправду, правду же я же от веры. Израиль же, гоня закон правды в закон правды не постижи. Чесо ради, за не не от веры, но от дел закона, приткнувшись бу о камень притыкания, яко же есть писано: все полагаю в Сионе камень притыкания и камень соблазна, и всяк в веру и вонь не постыдится. Глава десятая. Братья, благоволение оба моего сердца и молитва, я же к Богу по Израиле есть в освящении. Свидетельствую бо им, як о ревность Божию имут, но не по разуму. Не разумеющие бо Божией правды и свою правду ищущие поставите правде Божией не повинушися. Кончина бо закона Христос правду всякому верующему Моисей бо пишет правду уже от закона яко сотворива и та человек жив будет в них а я же от веры правда сице глаголет да не речеши в сердце твоем кто взйдет на небо сиречь христа свести или кто снидет в бездну сиречь христа от мертвых возвести но что глаголет писание блисти глагол есть во устех твоих и в сердце твоем сиречь глагол веры его же проповедаем, якаще исповеси усты твоими господа иисуса, и веруяшие в сердце твоем, яка бог того вас движе из мертвых спасешься, сердцем бо веруются в правду, усты же исповедуются во спасении. Глаголит б описание всяк веруя и вонь не постыдится. Не есть буранствие иудеи веже и Елину, тойбо Бог всех, богача и во всех призывающих его, всяк бо еже чаще призовет имя Господне, спасется. Как упозовут, в него же не веровоше. Как уже уверуют, еже же не услышеши. Как уже услышат без проповедующего. Как же проповедет, аще не послан не будут. Яко же есть писано: Воль красны ноги благовествующих мир, благовествующих благая. Но не все послушаш облаговествования. Исаия Боглаголит Господи, кто веро во слуху нашему. Тем же убо вера от слуха служи глаголом Божиим. Но глаголю еда не слышаша. Тем же убо во всю землю изыди вещание их и в конце вселенная глаголы их. Но глаголю, еда не разуме, Израиль. Первый Моисей глаголит, а з раздражаю вы не о языцы, но а языцы не разумные, про гневаю вас. Исаэ же дерзает и глаголит, а бретохся не ищущим меня, явлен бы их не вопрошающим о мне. Ка Израиль уже глаголит весь день, воздех руцы мои к людям непокоривым и прирекающим. Глава 1 на 10. Глаголю убо, еда трину бог людей своя, да не будет. Ебо и аз израильтянин есмь от семени Авраамля, колена Виниаминова. Не отрину бог людей своих, их же прежде разуме. Или не вести о Илии, что глаголит писание, яко преповедует Богови на Израиля глаголя: Господи, Пророки твоя избили, и алтари твоя раскопаши, и Аз оставь един, и ищут души мои я изятию. Но что глаголит ему божественный ответ? Остави их себе семь тысяч мужей, иже не преклониша колено предваалом. Так у оба и в нынешнее время останок по избранию благодати быть, а щели по благодати то не отдел. За не благодать уже не бывает благодать. А если отдел к тому несть благодать, за не дело уже несть дело. Что оба? Егоже искаша Израиль сего не получи, а избрание получи. Прочие же ослепишься, якоже есть писано, даде им Бог дух умиления. Очи не видите и уши не слышите даже до днешнего дня. И Давид глаголит: Да будет трапеза их в сет и влов, и в соблазн, и в воздаяние им, да помрачатся очи их, еже не видите их ребет их выну с лецай. Глаголе убо, еда согрешиша, да отпадут, да не будет. Но тех падением спасения языком во еже раздражите их. аще леже при грехе не их богатства мира и отпадение их богатства языков кальми паче исполнение их вам боглаголю языком по неже убо есть м аз языком апостол службу мою прославляю аще как а раздражаю мою плоть и спасу некие от них аще бо отложения их примирение миру что приятие разве жизнь из мертвых Аще ли начаток свят, то и примешение, и аще корень свят, то и ветви. Аще ли некие от ветвей отломишися, ты же дивия маслиносый прицепился, если в них, и причастник корени и масти масляные сотворился, если не хвалися на ветви. Аще же хвалишися, не ты корень носиши, но корень тебе Речеше убо, отломишеся ветви, да аз прицеплюся. Добре. Не верием отломишеся. Ты же верую стоише, не высокомудрствуй, но бойся. Аще бо Бог естественных ветвей не пощаде, да никакая и тебе не пощадит. Вишьть убо благость и непощадение Божие. На отпавших убо не посядение, а на тебе благость Божия, аще пребудешь в благости, аще отрежешь ни, то и ты отсечен будешь. И они же аще не пребудут в неверстве прицепляться, сирен бо есть Бог, паки прицепите их. Аще бы ты от естественной отсечен, дивье маслины, и через естество прицепился иси к добрей маслине, Коль ми по часии и же по естеству прицепятся своей маслине. Небо хочу вас не ведете тайны сия, братия, да не будете о себе мудры, яко ослепление отчасти израилеве бысть, донде же исполнение языков внедет, и так увесь Израиль спасется, яко же есть писано: приидет от Сиона избавляя и отвратит нечестие от Иакова. И сеем от меня завет, егда отему грехи их. По благовествованию убо врази вас ради, по избранию же возлюбление отец ради. Не раскаяна бо дарование и звание Божие. Яко же боевы иногда противистеся Богу, ныне же по миловолению бысть их противлением. Так ж де и сии ныне противешеся вашей милости, да идти помиловы не будут. Затворибо Бог всех в противление, да всех помилует. О глубина богатства и премудрости и разума Божия, яко не испытани судове Его и не исследовани пути Е Его. Кто бы разуме ум Господень или кто советник ему быть или кто прежде даде ему и воздастся ему, яко из того и тем. И в нем всяческое, тому слава во веки, Аминь. Глава вторая на десять. Молю оба вас, братья щедротами Божиими, представите терesa ваша жертву живу, святую, благоугодную Богови, словесное служение ваше, и не сообразуйтесь веку симу. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего во еже искушать и вам, что есть воля Божия благая и угодноя и совершенная. Глаголю обо благодатию, давшейся мне всякому существу, у вас не мудроствовать и паче еже подобает мудроствовать, но мудроствовать в целомудрии, ко ему ж да якоже Бог разделил есть меру веры. Як уже бо во единем телеси многие уды и мымы уды же все не тожди имут делание так уж димнози едино тело есть мы о христе а по единому друг другу уди емуще же дарование по благодати дани нам различна аще пророчество по мере веры аще ли служение в служении аще учия его учение аще утешая его утешение подавай ей в простоте, представай с отчаянием, милуей с добрым изволением. Любы, нелицемерно, ненавидящие злогу, прилепляйтесь к благому. Братолюбием друг ко другу любезни, честию друг друга больше творяще, чанием нелениве, духом горяще, господеви работающе, упованием радующиеся. скорби терпящие, в молитве пребывающие, требованием святых приобщающиеся, страннолюбие держащиеся, благословляйте гонящее вы, благословите, а не кляните. Радоватесь с радующимися и плакате с плачущими. Тожде друг ко другу мудрствующие, невысокое мудрствующие, но смиренными ведущиеся. Не бывайте мудры о себе. Не единым уже зла за зло воздающий, промышляющий доброе пред всеми человеки. Аще возможно, еже от вас со всеми человеки мир имеете. Не себе отмщающий возлюбленню, но дадите место гневу. Писано бо есть: мне отмщение, а взвоздам глаголет Господь. Аще убаалчит враг твой у хлебе его, аще лежаждет напой его, Сиее бо творя, углие огни на собираеши на главу его. Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злой. Глава 3 на 10. Всяка душа во власть тем придержащим доповинуется. Да Несть бо власть очи не от Бога, сущая же власти от Бога ученена суть. Темже противляясь власти Божию повелению противляется, противляющиеся же себе грех приемлют. Князибо несуть боязнь добрым делом, но злым, хочешь же ж ли не боятися власти, благое твори и иметьи будешь и похвалу от него. Божийбо слуга есть тебе во благое, а щели злое твориши бойся, небо без ума меч носит. Божий бослуга есть отмститель в гневе злой я творящему. Тем же потреба повиноватиться не токмо за гнев, но и за совесть. Сегобо ради и дани дайте, служители бо Божией суть, воистые сие пребывающие. Воздадите обо всем должны, и ему же обо урок, урок, а им же дань, дань, а им же страх, страх. И ему же честь, честь. Ни единому же ни чем же долж не бываете. Точию еже любите друг друга, любя ибо друга, закон исполни. Еже бо не прилюбы сотвориши, не убиеши, не украдиши, не лже свидетельствуешьи, не похожиши, и аще кая и на заповедь всем слависи совершается во еже возлюбиши искреннего твоего. Я ко же сам себе любы искреннему зла не творит, исполнение убо закона любы есть. И сие ведущее время як от час уже нам от сна восстати. Нынебо ближайшее нам спасение нежели егда веровахом. Ночь убо преди, а день приближися. Отложим убо дела темные и обличемся во оружие света. Яко в одни благообразно доходим, не ко злогласовании и пианстве, не любодеянии и студодеянии, не рвением и завистью, но облицьтесье Господем нашим и Иисус Христом, и плоти угодие не творите в похоть. Глава четвертая на десять. изнемагающего же вере приемлете не в сомнении помышлений. Ов бу верует ясти вся, а изнемагае зелие да ест. Еды и не едущего да не укоряет, и не еды и едущего да не осуждает Бог бое его прият. Ты кто если судя и чуждему рабу своему Господи вестаит или падает? Станет же сирен, бо есть Бог, поставите его. Ов убор рассуждает день через день, ов же судит на всякий день. Кие же до своейю мыслию да известствуется. Мудрствуяй день, Господи, ве мудрствует, и не мудрствуяй день, Господи, ве не мудрствует. Еды и Господи ве ест, благодарит бо Бога, и не еды, Господи, ве не ест. и благодарит бога. Никто же бо нас себе живёт и никто же себе умирает, а все бо живём, Господи, и живём. А все же умираем, Господи, и умираем. А все убоживём, а все умираем, Господни, и мы. Насие бо Христос и умре, и воскресе, и оживёт, да и мёртвыми и живыми обладает. Ты же по что осуждаешьа брата твоего? Или ты что уничижаешьа брата твоего? Психо предстанем судищу Христову. Писано бо есть: живу аз, глаголит Господь, я ко мне поклонится всякое лено и всяк язык исповестится Богови. Тем же убакиешь до нас о себе слово даст Богу. Не к тому оба друг друга осуждаем, но сие паче судите, еже не полагайте притыканья брату или соблазна. Вем и извещен мьесм о Христе и Иисусе, яка ничто же скверно само собою, точью помышляющему что скверно бытьи, он ему скверно есть. Аще же браш на ради брат твой скорбит, уже не по любви ходишьи. Не брашном твоим того погубляй, за него же Христос умри. Да не хулится убо ваше благое. Не есть богатство Божие брашно и питие, но правда и мир и радость, а душе святи. Иже во семи служит Христове, благоугоден есть Богуви и искусен человеком. Тем же убо мир возлюбем, и я же к созиданию друг ко другу Не брашно ради разоряя дело Божие. Вся обо чисто, но зло человеку притыканием ведущему. Добро не ести мяс, ниже пити вина, ни не о нём же брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты веру имеши, а себе сам имей пред Богом. Блажен не осуждая себе, а о нём же искушается. А сомнейся още яст осуждается за нение от веры всяк уже еже не от веры грех есть могущим уже вас утвердите по благовествованию моему и проповеданию Иисус Христову по откровению тайны лет и вечными умолчанные явившиеся же ныне в писании пророческими по повелению вечного бога Послушание веры во всех языцах, познавшиеся единому премудрому Богу и Иисусом Христом, Ему же слава вовеки, Аминь. Глава пятая на десять. Должны есмы мы сильные не мощи не мощных носите и не себя угождайте, киежда же вас ближнего до да угождает. Во благое ко созиданию ибо их Христос не себе угоди, но яко же есть писано: поношение поносящих тебе на подошах их обо преднаписано быша в наше наказание преднаписашася до да терпением и утешением писаний упования и момы. Бог же терпение и утешение дадаст вам тожде мудроствовати друг ко другу о Христе и Иисусе Да единодушно едиными устами славите Бога и Отца, Господа нашего и Иисуса Христа. Тем же приемляйте друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию. Глаголю же Христа и Иисуса служителя бывшего, обрезаннея по истини Божией, во еже утвердите обетование Отцев. А языком по милости прославите Бога, якоже есть писано: Сигораде исповемся тебе во языцах, Господи, и имени твоему пою. И паки глаголет: Возвеселитеся языцы с людьми его. И паки: Хвалите Господа все языцы и похвалите его все люди. И паки Исая глаголет: Будет корень и сеев И востая и владети над языки на такой языцы уповают. Бог же упование да исполнит вас всякие радости и мира в вере и избыточествовать и вам во уповании силою духа святаго. Извещен же есем, братия моя, и сам аз о вас, яко и сами вы полны есте благости, исполнены всякого разума могуще и иные научите. Дерззе же писах вам, братия моя, от счастья яко вспоминая вам за благодать данную мне от Бога, во еже бытими служителю Иисус Христова во языцах, священно действующую благовествование Божие, да будет приношение еже от язык благоприятно и освященно Духом Святым. Имом убо похвалу о Христе Иисусе в тех я же к Богу Не смею богоглаголоти что, их же не содее Христос мною в послушании языков словом и делом. Сили знамений и чудес силою Духа Божия, яко же ми от Иерусалима и окрест даже до да Иллирика исполните благовествование Христово. Сице же под чахса благовестите, не одеже именно ваш Христос, да единочужем основание созижду. Но яко же есть писано, им же не возвестися о нем, узрет, и еже не слышеша, уразумеют. Тем же и возбранен бых многожды прийти к вам. Мы ниже к тому место не мы в странах сих, желание же имы прийти к вам от многих лет. Я качеще поеду в Испанию, прийду к вам, уповаю, бо мимо гряды, видите вас и вами проводитесь тама. Аще вас прежде отчасти насыщуся. Ныне же гряду в Иерусалим, служий святым, благословиша бо Македония и Ахая общение некое сотворите к нищим святым живущим в Иерусалиме. Благословиша бо и должни им суть. Аще бо в духовных их причастницы быше языцы, должни суть и в плотских послужить им. Сие убаскончив и запечатлев им плод сей, поеду вами во Испанию. Вем же я как грядык вам во исполнение благословения благовестия Христова приеду. Молю же вы, братья, Господем нашим и Иисус Христом и любовию Духа, спаспешествуйте ми в молитвах о мне к Богу. Да избавлюсь я от противляющихся во Иудее, и да служба моя я же во Иерусалиме благоприятна будет святым. Да с радостью приеду к вам в воле Божию и упокоюсь со вами. Бог же мира со всеми вами. Аминь. Глава шестая на десять. Вручаю же вам Фиву сестру нашу. Сущую служительницу церкви я же в кекхреях. Да примите ее, о Господи, достойней святым, и спаспешествуйте ей, а ней же още от вас потребует вещи, ибо сия заступница многим быть и самому мне. Целуйте при Скилу и Акилу, спаспешника моя, о Христе и Иисусе. Иже по душе моей своя выя положиста, их же не аз един благодарю. но и вся церкви языческие и домашнюю их церковь целуйте Епинета возлюбленными иже есть начаток Ахаи во Христа целуйте Мариам я же много трудися о нас целуйте Андроника и Иунию сродники моя и сплэньники моя иже суть нарочитые во апостолех иже и прежде меня веровавшего Христа Целуйте Амплея возлюбленогами, о Господи. Целуйте Урвана с поспешника нашего, о Христе. И Стахия возлюбленогами. Целуйте Апелия искусно, о Христе. Целуйте Сущие от Аристовла. Целуйте Ирадиона сродника моего. Целуйте еже от Наркиса Сущие, о Господи. Целуйте Трифену и Трифосу труждающиеся, о Господи. Целуйте Персиду возлюбленную, я же много трудися, о Господи. Целуйте Руфа избранного, о Господи, и мать его и мою. Целуйте Асикрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермея и сущих с ними братьев. Целуйте филолога и Иулию, Нириа и сестру его, и Алимпана и сущих с ними вся святы. Целуйте друг друга лабзанием святым. Целуют вы вся церкви Христовы. Молю же вы, братия, блюдитеся от творящих разпре и раздоры, кроме учения ему же вы научитесь и уклонитеся от них. Таковие бо Господеви нашему и Иисусу Христу не работают, но своему чреву, и же благими словесы и благословением прильщают сердца не злобею. Вашего послушания ко всем достиги. Радуюсь же еже о вас, хочу же вас мудрых убо быть во благое, простых же в злое. Бог же мира да сокрушит сатану под ноги ваш об скоро. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Целует вас Тимофей спаспешник мой и Луки и Иосон и Сосипатр сородницы мои. Целую вы и Аз Тертий написавый послание сие о Господе. Целует вы Гаие страна примет с мой и церкви всяя. Целует вы Яраст строитель городский и Куарт брат. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru.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 Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Exeget – ваш проводник в мир Библии. Карин Фином первое послание святого апостола Павла. Глава первая. Павел, зван апостол и Иисус Христов волею Божию И со Сфен брат Церкви Божией Сущей в Каринфе, освященным о Христе иисусе, званным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего и Иисуса Христа во всяцем месте тех же и нашим. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Благодарю Бога моего всегда о вас, о благодати Божией дай мне вам. о Христе и Иисусе, яко во всем обогатистися о ним, во всяцем слове и всяцем разуме, яко же свидетельство Христово известися в вас, яко вам не лишитесь о него единим дарованием чающим откровение Господа нашего и Иисуса Христа, иже и утвердит вас даже до конца неповинных в день Господа нашего и Иисуса Христа. Верен Бог. Им же звани быть его общения из сына его и Иисуса Христа Господа нашего. Молю же вы, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, да тождя глаголите все и да не будут вас распри, да будете же утверждение в том же разумении и в той же мысли. Возвестись, обо мне о вас, братья моя, посланным от Хлоиса, я корвение вас суть. Глаголи же все, якоки иждва вас глаголит. Аз убо есть м Павлов, аз же Аполосов, аз же Кифин, аз же Христов. Еда разделись а Христос, еда Павел распятся по вас. Или во имя Павлова крестистися. Благодарю Бога, якак не единого от вас крестих, точью Криспа и Гая, да никто речет, якак в моей имя крестих. Крестих же и Стефанина в дом, прочие не вем, а и невем, а щекаго и ного крестих. Не послабу мне Христос крестите, но благовестите, не в премудрости слова, да не испразнится крест Христов. Слово Божье крестное погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Писано бо есть, погублю премудрость премудрых. И разум разумных отвергу. Где премудр, где книжник, где совопросник векосего, не обои ли Бог премудрость мира сего? Понеже Бов премудрости Божие и не разуме мир премудростию Бога, благоизволил Бог буйством проповеди спасти верующих. Понеже и иудеи знамен не просят, и еле не премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа распята, иудеям уба с облазн, еленам же безумие, самим же званным иудеям же и еленам Христа Божию силу и Божию премудрость. За небуе Божие премудрее человек есть, и не мощное Божие крепчая человек есть. Видите бо звание ваше, братия, яко не мнозе премудры по плоти, не мнозе сильне, не мнозе благородне, но буее мира из брабох, да премудрое посрамит, и немощное мира из брабох, да посрамит крепкое. Иху плодородное мира и уничиженное из брабох, и несущее, да сущее упразнит. Я когда не похвалится всяка плоть пред Богом. Из него же выисте чаристе и Иисусе, еже быть нам премудрости от Бога, правда же и освещение и избавление, да яко же пишется: хваляйся, о Господи, да хвалится. Глава вторая. И яс пришед к вам, братия, Придохне по превосходномусловии или премудрости возвещая вам свидетельство Божие не судих, бо видите что в вас, точью иисуса христа и сего распята, и аз в немощи и страсе и трепете мнозив их в вас. И слово мое и проповедь моя не в препреттельных человеческие премудростисловиях, но в явлении духа и силы Довера да ваша не в мудрости человечестей, но в силе Божией будет. Премудрость же глаголем в совершенных, премудрость же не века сего, ни князей века сего престояющих, но глаголем премудрость Божию в тайне сокровенную, и уже предустави Бог прежде век в славу нашу, и уже никто же от князей века сего разумеет Аще бы быше разумели, не быше Господа славы распили. Но яко же есть писано: их же ока не виде, и уха не слыша, и на сердце человек у них вздедоша. Я же уготова Бог любящим его. Нам же Бог открыл есть духом своим. Дух Божий вся испытует и глубины Божии Кто бы увести от человека, я же в человеке точию дух человека, живущий в нем. Так ужде и Божие никто же весть точию дух Божий. Мы же не духа мира сего прияхом, но духа иже от Бога. Давея моя же от Бога дарованная нам, я же и глаголем мне в наученных человеческие премудрости словесях, но в наученных духа святаго духовное духовными с рассуждающи. Душевин же человек не приемлет я же духа Божия, её родство бо ему есть и не может разуметь из-за не духовне востизуется. Духовный же востизует убовся, а сам той не от единого востизуется. Кто бы разуме ум Господень, иже изъяснит и мы же ум Христов емум. Глава 3. Я, братия, не могу к вам глаголать яко духовным, но яко плотским, яко младенцам во Христе. Мляком вы напоих они брачным, ибо не у можасти, но ниже еще можете ныне еще по плоти есть. И где же был у вас зависти, ирвения и распри? Не плоти ли есть? И по человеку ходите. Еда богоглаголит, кто аз убоесть Павлов, другие же аз Аполосов, не плоть и не листья. Кто убоесть Павел? Кто же ли Аполос? Но точи у служителей им же веровести, и кому ж да якоже Господь даде? Аз насадих, Аполос напои, Бог же возрасти, тем же не насаждая есть что. Не напояй ей, но возвращай ей Бог. Насаждай же и напояй единое есто. Киж даже свою мзду приимет по своему труду. Богобоязны мыс поспешницы. Божие тяжание, божие здание есте. По благодати Божией данни мне, яко премудр архитекто наснование положих. Ин же назидает, киж даже доблюдет. как она зидает основание ибо инаго никто же может положить и поче лежащего еже есть иисус христос а ще ре кто назидает на основании сем злато серебро камние чесное дрова сено трости коего ж додела да явлена будет день бо явит за не огнем открывается и коего ж да дело я кого же есть огонь искусит И его же ощедело прибудет, еже нозда мзду приимет, а его же дело сгорит, отщетится, сам же спасется, так ужде яко же огнем. Не вести ли яко храм Божий естье, и дух Божий живет в вас. Ащи кто Божий храм растлит, растлит все Го Бож, храм Бо Божий свят есть, и же естье вы. Никто же себе да прильщает. Аще кто мнится мудр быть в вас, ветсыем буй добывает, я когда премудр будет, премудрость бо мира сего буйства у Бога есть, писано бо есть, запиная премудрым в коварстве их. И паки Господь весть помышление человеческое, яко суть суетно. Чем же никто же дохвалится в человецах, вся бо ваша суть. аще Павел или Аполос или Кифа или мир или живот или смерть или настоящее или будущее вся ваша суть вы же христовы Христос же Божий Глава четвертая Так у нас до да не пщуют человек Яко слуг Христовых и строителей таин Божьих. А еже прочее ищется в строителях, доверен кто обрящится. Мне же не велико есть да от вас и стежуся, или от человеческого дне, но не сам себе возтизую. Ничесо же бо в себе свем, но не о сем оправдаюсь. Возтизуй же мя, Господь есть. Темже прежде времени ничтоже судите, дондеже прийдет Господь и же во свете приведет тайны и тьмы и объявит советы сердечные, и тогда похвала будет комужда от Бога. Си я же братья моя преобрази их на себе и ополося вас ради, да однаю научитесья не пачи написанных мудрствоватьи, да не един по единому гордитесья на другаго. Кто бы тебя рассуждает, что же Имоши его же не се приял, аще же и приял еси, что хвалишися яко не прием. Все сыты есть, все обогатистеся, без нас во царистеся, и от добыва царилися есте, да и мы быхом с вами царствовали. Мнебо яко богны посланники последние еви, яко нас смертники За не позор бывом миру и ангелом и человеком. Мы убабуе Христа ради, вы же мудрые о Христе. Мы немощни, вы же крепцы. Вы славни мы же безчестни. До нынешнего часа и алчим и жаждем и нагатуем и страждем и скитаемся и труждаемся, делающи своими руками. Укоряем и благословляем, гоним и терпим. Хулями утешаемся, я коже отреби миру быхом, всем попрание доселе. Не срамляя вас сия пишу, но я коже чада моя возлюбленное, наказываю. Аще бы и многие пестуны и матеи о Христе, но немногие отцы. А христе бо Иисусе благовествованием аз выродих. Молю же вас, подобнее мне бывайте, я коже аз Христу Сего ради послах к вам Тимофея, ежеми есть чадо возлюбленное и верное Господи, еже вам вспомянет пути моя. Я же о Христе и Иисусе, яко же везде и во всяцей церкви учу. Я ко негридущим ми к вам разгордешеся неции, прииду же скоро к вам, аще Господь вас хощет. И разумею не слово разгордевшихся, но силу, не в славе сибо царстве Божие. Но в силе. Что хотите, спалицей или приду к вам, или с любовью и духом кротости. Глава 5. Отнюд слышится в вас блужение, и таково блужение яко во же не во языцах именуется, яко некоему иметь жену отчую. И вы раз гордестие и непаче плакости, да измецся от среды вас садеевой деласе е. За неас убащ не у вас сыи телом, туже живой духом уже судих яко тамосый, садеевша гаситься сие, а именем Господа нашего Иисуса Христа, собравшимся вам и моему духу силою Господа нашего Иисуса Христа, предати такого го сатане. во измождение плоти, да дух спасется в день Господа нашего и Иисуса Христа. Не добра похвала ваша. Не вести ли яко мал к вас все смешение квасит? Очистите убо ветхий квас, да будете ново смешение, яко же естье без квасни, ибо Пасха наша заны пожрён бысть Христос. Тем же да празднуем не в квасе вести, не в квасе злобы и лукавства, но в безквасе их чистоты и истины. Писах вам в послании не примешатися блудником, и не всяк облудником мира сего, или рехаимцем, или хищником, или идолослужителям, понеже убо должны бы есте были от мира сего изйти. Неже же писах вам, не примешатися чаще некий брат именуем, будет блудник или лихоимец, или идолослужитель, или досадитель, или пьяница, или хищник, с таковым неже ясти, что бы ми и внешних судите, не внутренних ли вы судите? Внешних же Бог судит. И измите злого от вас самих. Глава шестая. Смеет ли кто от вас вещи мее ко иному судитесья от неправедных, а не от святых? Не вести ли яко святии и мирови им у судите? И о щивами суд примет мир, недостойне есте судящим худым. Не вести ли яко ангелов судите имамы, а не то чи ужителейских? Житейское бы судище аще им эти уничуженных в церкви сих посаждаете к сраму вам глаголю так или несть в вас мудр не един иже может рассудите между братьями своих но брат с братом судится и то пред неверными уже убо отнюдь вам срам есть якоти жбы им эти между собою почти не почти обиди ме естье Почти не почелишен не бываете, но вы сами обидите и лишаете да ещё братьев. Или не весте яко не праведнице царствие Божие не наследет. Не льстите себе, не блудницы, не идолослужители, не прелюбодеи, не сквернители, не малоки, не мужеложницы, не лихаимцы, не тати и не пьяницы, не досадители, не хищницы царствие Божие не наследет. И сими убонеци и бести, но амыстися, но асвятистися, но аправдистися именем Господа нашего и Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вся милет суть, но не вся на пользу. Вся милет суть, но не аз обладан буду отчего. Браш на череву и черево брашным, Бог же и сие и сия упразднит. Тело же не блуждению, но Господеви, и Господь телу. Бог же и Господа воздвиже, и нас воздвигнет силою своею. Не вести ли яко телеса ваша удови хрестовы суть? В земле убо уды хрестовы сотворю уды блудницы, да не будет. Или не вести яко прилепляясь к вернодейце, едино тело есть с блудодейцею? Будет оборечь обо в плоть едину. Прилепляясь же Господеви, один дух есть с Господом. Бегайте блага деяния. Всяк бо грех, еже жащий сотворит человек, кроме тело есть, облудя его свое тело согрешает. Или не весте яко телеса ваш храм живущего в вас святаго духа суть, еже же и мати от Бога и несте свои Купле не бо есте ценою, прославите убо Бога в телесях ваших и в душах ваших, яже суть Божия. Глава седьмая. А о них же писастими добро человек уже не не прикасайтесь, но плоду деяния ради и кишда свою жену да имать. И каждая жена своего мужа доимъть. Да Жени муж должную любовь довоздаёт, да такъ жде и жена мужу. Жена своимъ теломъ не владеет, но мужъ. Такъ жде и мужъ своимъ теломъ не владеет, но жена. Не лишайте себе друг друга, точю по согласію до времени, та да пребывайте въ постели и молитве. И паки в купе собирайтесья, да не искушает вас сатана не воздержанием вашим. Сие же глаголю по совету, а не по повелению. Хочу б, да все человечи будут якоже и аз, но киежда свое дарование имать от Бога. Ов убасицы, ов же сицы. Глаголю же безбрачным и вдовицам доброем есть, аще прибудут якоже и аз. Аще ли не удержаться, да посягают, лучше бо есть женитися, нежели разжезаться. А женившимся завещаю не аз, но Господь: женят мужа не разлучайтесь. Аще ли же и разлучиться, да пребывает безбрачно, или да смирится с мужем своим, и мужу жены не отпущати. Прочим же аз глаголю, а не Господь: Аще который брат жену и мать неверну, и та благоволит житье с ним, да не оставляет ея. И жена аще и мать мужа неверна, и той благоволит житье с нею, да не оставляет его. Светится бо муж неверен, а жене верни. И светится жена неверна, а муже верни. Иначе бы чада ваша не чисто были бы, ныне же свята суть. Аще не неверный отлучается до да разлучиться, не поработится бо брат или сестра в таковых, в мир бо призван нас, Господь Бог, чтобу веси жена, аще мужа спасешь и, или чтобу веси мужу, аще жену спасешь. Точиюка ему же, да яко же разделил есть Бог, ки и ж да яко же призван быть господим, така доходит. И так а во всех церквях повелеваю: во обрезане или кто призван быть, да не отторгнется; в необрезане или кто призван быть, да не обрезуется. Обрезане ничто же есть и необрезане ничто же есть, но соблюдение заповедей Божиих. Каждо в звании и в нем же призван быть в том, да пребывает. Раб ли призван был еси, да не не родиши, но аще и можешь и свободен бытьи, больше по работе себе. Призванный был Господи раб, свободник Господень есть, так ажди и призванный свободник раб есть Христов, ценою куплене естье, не будете раби человеком. Кие ж да в нем же призван быть братье в том да пребывает пред Богом. А девок же повеление Господне не имм, совет же даю, яко по милово над Господа верен бытьи. Мню убосие добро быть из-за настоящую нужду, яко добро человеку так убыти. Привязался ли еси жене, не исчи разрешение, отрешился ли еси жены, не исчи жены. А силе же и оженишися, не согрешил еси, яще посягнет дева. Не согрешило есть скорбь же плоти иметь будут таковые, аз живы всежду. Сие же глаголю братие, яко время прекращено есть прочее. Да и имущие жены, яко же не имущие будут. И плачущиеся, яко же не плачущие. И радующиеся, яко же не радующиеся. И купующие, яко не содержащие. И требующие мира сего, яко не требующие, приходит бо образ мира сего. Хащу же вас без печальных бытьи, не оженивайся печется о господних, како угодите господи, а оженивайся печется о мирских, како угодите жене. Разделисья жена и дева, не посягшая печется о господних, како угодите господи. да будет свято и телом и духом, а посягшие печется о мирских, как во угодите мужу. сие же на пользу вам самим глаголю, не до силова вам наложу, но к благообразию и благоприступанию господеве безмолвну. аще ли же кто безобразит и одеве своей не пщует, аще есть превозрастно, и так и должна есть бытье, еже хощет да творит Не согрешает, аще посягнет, а, а иже стоит твердо сердцем, не ему и нужды власть же иметь о своей воли, и серо судил есть в сердце своем блести деву свою, добрее творит. Чем же и вдаяй брак у свою деву добрее творит, и невдаяй лучше творит. Жена привязана есть законом, в елико время живет муж ее. Аще же умрет муж ее, свободна есть. За него же хочет посягнуть и точию, о господи. Блаженнейше же есть, аще так и прибудет по моему совету. Мню себо яз духа Божия, имети. Глава 8-я. О идолах жертвенных живямы, яко все разум имымы. разум убакичит, а любы созидает. Аще ли кто мнице видите, что не учито разуме, яко же подобает разуметье. Аще же кто любит Бога, сей познан быть от Него. О едение иже идол жертвенных вемы, яко идол ничто же есть в мире, и яко никто же Бог ин токмой един. Аще бо и суть глаголеми и бози или на небеси или на земли, яко же судь Божий мнози и Господи имнози, но нам един Бог Отец из Него же вся и мы у Него и един Господь Иисус Христос им же вся и мы тем. Но не во всех разум. Нет сие же совестью идолескую даже до сели, яко же идола жертвенное едят и совесть их немощна сущескверница. брашно же нас не поставляет пред богом нижебо аще ямы избыточествуем еже аще не ямы лишаемся блюдите же да никако власть ваша сия пред кновение будет немощным аще во кто видит тя ему ще разум втребище возлезающе не совесть ли его немочна сущье созиждится идола жертвенные ясти и погибнет немощный брат в твоём разуме еже же ради христос умре так уж десогрешающе в братию и биющие их совесть немочную сущю во христа согрешаете тем же ащебрашно соблазняет брата моего не имом ясте мяса вовеки да не соблазню брата моего глава 9 Не есть ли апостол, не есть ли свободь, не Иисуса Христа ли Господа нашего видех, не делали мои вы естье о Господе, аще иным и нестьм апостол, но обаче вам естьм. Печатьбо моего апостольства вы естье о Господе. Мой ответ во стизующим мне сей есть. Еда не имамы власти ясти и питье. Еда не имамы власти сестру жену водите, яко и прочие апостоли и братья господня и кифа. Или един аз и ворнаване имамы власти еже не делайте. Кто воинствует своими оброки когда? Или кто насаждает виноград и от плода его не ест? Или кто посед стада и от молока стада не ест? Еда по человеку сия глаголю. Не и закон лися я глаголит. В моей селве бо законе писано: да не заградише устну вала молотяща. Еда о валех родит к бог. Или нас ради всяко глаголит. Нас бу ради написася, яко о надежде должен есть арий орати и молотяи с надеждею своего упования причищатися. Аще мы духовное сеехом вам Велика ли аще мы ваша телесная пожнём, аще и ни власти ваши пречищаются не почили мы, но не сотвори хом по области сей, но вся терпим, да не прекращение коя дамы благовествованию Христову. Не вестили, якоделающие священные от святилища едят, и служащие алтарю со алтарем делятся. Такою и Господь повелел, проповедующим благовестие от благовестия жите, а сже не единос отворих от сих, не писах же сия, да така будет о мне. Добрее бы мне паче умерти, нежели похвалу мою кто да испразнит, ащебо благовествую, несть мне похвалы, нужда бо мина лежит. Горе же мне есть, аще не благовествую. аще убаволеуси я творю мзду имам, аще же неволею строениями есть предана. ка я убами есть мзда, да благовестую ей без мзды положу благовестие Христово, во еже не творить ими по области моей в благовествовании. свободен босый от всех всем себе по работих да множайшее приобрящу. бых иудеям, яко иудей, да иудеи преобращу. Под законом яко подзаконен, да подзаконные преобращу. Беззаконным яко беззаконен, не сый беззаконник Богу, но законник Христу, да преобращу беззаконные. Бых немочным яко немощен, да немочные преобращу. Всем бых вся, да всяко некие спасу. Сие же творю за благовестие, да сообщник ему буду. Не весть ли якотекущие в позорище все убатекут, един же приемлет почесть. Так утиците, да постигнете. Всяк же подвизаясь от всех воздержится, и они убо да есть ленин в венец приимут, мы же не есть ленин. Ас убо так утеку, не якобезвестно, так уподвизаюсь я не якавоздух биай. Но умрёшь вляю тело моё и порабощаю до да некого иным проповедуя сам неключим буду. Глава 10. Не хочу же вас не видеть, братия, яко отцы наши все под облаком быша и все сквозь море пройдоша, и все в Моисее крестишися во облаце и в море, И все тож дебраш на духовное едоша, и все тож де пиво духовное пиша. Пья худо от духовного последующего камени. Камень же бе Христос. Но не во множейших их благоволил Бог поражение бобыша в пустыне. Сия же образи нам быша, яко не быть и нам похотником злых, яко же и они похотеша. Не идолослужители бываете, Як уже нетцы и от них, як уже есть писано все доша люди ясти и питьи и восташа играть. Неже соблудим, як уже нетцы и от них соблудиша и подошева един день два десять три тысячи. Не да искуша им Христа, як уже нетцы и от них искусиша и от змей погибоша. Не рапшите, як уже нетцы и от них рапташа и погибоша от все губителя. Сия же вся образи при лучах осе оним писано же быша в научение наше в них же концы век достигоша Тем же мняйся стоять и доблюдеться да не падет искушение вас не достиже точию человеческое верен же бог еже не оставит вас искуситися паче еже можете но сотворится искушением и избытие яко возмащи вам понести тем же братия моя возлюбленные бегайте от идолослужения яко мудрым глаголю судите вы еже глаголю чаша благословения юже благославляем не общение ли крови Христовой есть хлеб его же ломим не общение ли тела Христова есть яко один хлеб едино тело есмы мнози Всего от единого хлеба причащаемся. Видите, Израиля по плоти, не едущие ли жертвы общины и алтаре высуть? Что убоглого, яко идол, что есть, или идола жертвенная, что есть, но за не я же жрут языцы, бесом жрут, а не богови. Не хочу же вас общинков быть и бесом. Не можете чашу Господню пить и чашу бесовскую. Не можете трапезе господней причищатися и трапезе безсобствий. Или раздражаем Господа, еда крепчайшая его есмы. Вся милет суть, но не вся на пользу. Вся милет суть, но не вся назидают. Никто же своей гойсида ищет, но еже ближнего киежда. Все еже на торжище продаемо едите ничто же сумняшися за совесть. Господь небо земля и исполнение ея. Аще ли кто от неверных призывает вы, и хочете идти, все предлагаемые вам едите, ничто же сумнящиеся за совесть. Аще ли же кто вам речет, сие и дело жертвенное есть, не едите за оного поведавшего и совесть. Господь небо земля и исполнение ея. Совесть же глаголю не свою, но другаго. Вскую бы свобода моя судится от иныя совести. Аще аз благодатию причищаюсья, под что хулу приемлю, а немже аз благодарю. Аще убо ясте, аще лепите, аще ле иначто творите, вся во славу Божию творите. Без предковен не бываете иудеям и еленам и церкви Божией. Якоже и я во всем всем угождаю, не иски свои я пользы, но многих да спасутся. Глава первая на десять. Подражатели мне бываете, якоже и я с Христу. Хвалю же вы, братья, яко вся моя помните, и якоже предах вам предание держите. Хащу же вас, видите, яко всякому мужу глава Христос есть, глава же жене муж, глава же Христу Бог. Всяк муж молитву дея или пророчествуяй покрытую главою срамляет главу свою, и всяко жена молитву деющая или пророчествующая откровенную главою срамляет главу свою. Едино бо есть и тождьи остриженный, аще бы не покрывается жена Да стрижется, а сире же срам жене стричься или бриться, да покрывается. Муж убо не должен есть покрывать и голову, образ и слава Божия сый. Жена же слава мужу есть. Несть бо муж от жены, но жена от мужа. Ибо не создан быть муж жены ради, но жена мужа ради. Сего ради должна есть жена власть иметь и на главе ангел ради. Обач и не муж без жены, ни жена без мужа, а Господи. Як уже бо жена от мужа, сице и муж женою, вся же от Бога. В вас самих судите, лепо ли есть же не откровение и Богу молитеся. или и не самое естество учит вы, якому ж убо аще волосы растит без счастья ему есть, женаже аще волосы растит слава ей есть. за нерастение волос вместо одеяния дано бысть ей. аще ли кто мнится спорлив быти, мы такова га обычие не имамы, неже церкви Божией. сие же завещиваю не хвалю. Яко не на лучшее, но на худшее собирается. Первое убо сходящемся вам в церковь слышу у вас раз присущие и часть некую усих верую. Подобает бо и Иерисем в вас быти, да и вкуснее явлений бывают в вас. Сходящемся убо вам в купе несть господскую вечерю ясти, киежда бо свою вечерю предваряет в снедение, и ов убо алчит. Ов же упевается, еда бодомов не имайте, во еже ясте и пите, или от церкви Божией не родите и срамляете неемущие. Что вам реку, похвалюливы о сем не похвалю. Азбо приях от Господа, еже и придах вам, якак Господь и Иисус в ночь в нью же предан бы ваши прием хлеб и благодарив приломи и рече. Примите, едящие, сие есть тело мое, еже завыла мимы. Сие творите в мое воспоминание. Також деи чашу по вечере глаголе, сия чаша новый завет есть в моей крови. Сие творите, елижды още пиете в мое воспоминание. Елижды бо още ясти хлеб сей и чашу сию пиете. Смерть Господню возвещаете, дондеже прийдет, тем же и же, аще яст хлеб сей или пьет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господне. Да искушает же человек себе и так от хлеба да яст и от чаши да пьет. Едыбо и пья и недостойне, суд себе яст и пьет, не рассуждая тела Господня. Сигуради в вас мнози немощны и недужливи, и спят, усыпают, довольни. Аще быхам себе рассуждали, не быхам осуждения были. Судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Тем же, братья моя, сходящиеся ясти друг друга ждите. Аще ли кто алчит в дому да яст. Да не в грех сходитесь, а прочих же, я когда приеду, устрою. Глава вторая на 10. А духовных же братия, не хочу вас не ведете. Вести яко и когда неверни бести, ко идолам безгласным, яко ведоме ведостися. Тем же скажу вам, И яко никтоже духом Божиим глаголей речета нафима и Иисуса, и никтоже может рещи Господа и Иисуса точею духом Святым. Разделение же дарования суть о той же де дух, и разделение служений суть о той же де Господь, и разделение действий суть о той же де есть Бог, действуя и вся во всех. Кому же же дается явление духа на пользу? Овомубо духам дается слово премудрости, ино му же слово разума о том же душе. Другому же вера тем же духом, ино му же дарование исцелений о том же душе. Другому же действие сил, ино му же пророчество. Другому же рассуждение духовом, ино му же роди языков, другому же сказание языков. Вся же сия действует един, и той же дедух, разделяя властью, ко ему ж да якоже хочет. Якоже бо тело едино есть иуды, и уды и мыть многие, все же уди единого тела, мнози сущи, едины суть тело, так и Христос. Ибо единым духом мы все во едино тело крестихомся, аще и иудеи, аще и еллини. или раби, или свободни, и все единым духом напоихомся. Ибо тело несть единут, но мнози. Аще речет нога, яко несим рука несим от тела; еда сего ради несть от тела. И аще речет ухо, яко несим око несим от тела; еда сего ради несть от тела. Аще все тело око, где слух? Аще же все слух Где ухани? Ныне же положи бог уды единого коего жда их в телеси, яко же изволе. Аще ли быша все един уд, где тело? Ныне же мнози уба удови, едино же тело. Не может же око рещируце, не требе миеси, или паки глава ногама, не требе миесте? Но много паче мнящееся у де тела немощнейшей быти нужнейшей суть и их же мним бесчестнейших быти тела сим честь множайшую прилагаем и неблагообразнее наши благообразия множайшей имут а благообразнее наши не требе имут но бог раствори тело худейшему большеу да в честь да не будет раз превтелеси но да тожди в себе Да равно един а друзьям пекутся уди. И аще страждет един ут, с ним страждут все уди. Аще лиже славится един ут, с ним радуются все уди. Вы же естеть тело Христово и уди отчасти. И овых убо положи Бог в церкви первые апостолов, вторые пророков, третьие учителей, потом же силы. Даже дарование исцелений, заступление, правление, роди языков, еда все апостолы, еда все пророки, еда все учителя, еда все силы, еда все дарования имут исцелений, еда все языки глаголют, еда все скazуют. Ревнуйте же дарований больших и еще по превосхождению путь вам показую. Глава третья на десять. Аще языки человеческими, глаголю и ангельскими, любвежене имам, бых яко медь звенящи или кемвал звецай. Яще имам пророчество и вем тайны вся и весь разум, яще имам всю веру, яко и горы представляти любвежене имам, ничто же есм. Я еще раздам вся имения моя, я еще предам тело мое, воешь жещи я, любвежене имам, некая пользами есть. Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же А истине вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит. Любы неколи же отпадает. Аще же пророчество упраздняется, аще ли языцы умолкнут, аще разум испразнится. От счастья бо разумеваем и от счастья пророчествуем. Когда же придёт совершенное, тогда еже от счастья упразднится. Егда бех младенец, яко младенец в глаголах, яко младенец в мудроствах, яко младенец в мыслях, егда же бых муж отвергох младенческое, видим у бы ныне яко же зерцалом в гадании, так даже лицем к лицу ныне разумея отчасти, тогда же познаю яко же и познан бых. Ныне же пребывают вера, надежда, любви терисия больше же сих любы глава четвёртая на 10 держитесь в любви ревнуйте же духовным паче же до да пророчествуете глаголи бо языки не человеком глаголит но богу никто же бо слышит духом же глаголит тайны Пророчество ей же человеком глаголится зідания и утешения и утверждения. Глаголейбо язык и себе зіждет, а пророчество ей церковь зіждет. Хощу же всех вас глаголоте языки по те же допрорицаете. Да Болейбо пророчество ей, нежели глаголей языки, развящик тот сказует до да церквей созидания приемлет. ныне же братия, аще прииду к вам языки глаголя, кую вам пользу сотворю, аще вам не глаголю, или во откровении, или в разуме, или в пророчестве, или в научении. абаче бездушное глаз дающее, аще сопель, аще гусли, аще разнстве пескание мне дадят. каку разумно будет пескание или гудение. Ибо аще безвестен глаз труба даст, кто уготовится на брань? Тако и вы, аще не благоразумно слово до да детей языком, как оу разумеется глаголемые, будетебо на воздух глаголюще. Толицы у аще ключится роде голосов суть в мире и не един их безгласен, а ще убо не увем силы глаза буду глаголющему и на язычник. и глаголющий мне и на языкник, так у и вы, по неже ревнители естье духовом, я же к созиданию церкви просите, да избыточествуете. Тем же глаголе языком да молятся, да сказуют. А щибо молюсья языком, дух мой молится, а ум мой без плода есть. Что убо есть? Помолюсья духом, помолюсья же и умом, воспою духом. воспою же и умом понежеаще благословише духом исполняя место невежды как оречет аминь по твоему благодарению понеже не весть что глаголиши ты убо добре благодариши но други не созидается благодарю бога моего поче всех вас языки глаголе но в церкви хочу пять словес умом моим глаголоте да и ины пользую нежели тьмы слове с языком, братья, не дети бываете умы, но злобую младенствуете умы же совершенней бываете. В законе пишет, яко иными язык и устны иными возглаголю людям сим, и не так у послушают меня, глаголит Господь. Тем же языцы в знамении суть неверующим, но неверным, а пророчество не неверным, но верующим. Аще обоснидится церковь вся в купе, и все языки глаголют, внидут же и неразумиви иль неверние, не рекут ли якобе снуетесь. Аще же все пророчествуют, внидет же некий неверен иль невежда, обличается всеми и истязается от всех, и сицы тайное сердце его явлено бывают. И так о падниц поклонится богове возвещая яко воистину бог с вами есть что убоесть братие когда сходитесь кижда вас псолом иметь учение иметь язык иметь откровение иметь сказание иметь вся же к созиданию добывают а си языком кто глаголит по двума или множие по трём и почасти и один досказует да Аще ли не будет сказатель, да молчит в церкви, себе же да глаголит и Богови. Пророчцы же два или трие да глаголят, и друзья да рассуждают. Аще ли иному откроет соседящую первой да молчит. Можете ибо все по единому пророчествоватье, да все учатся и все утешаются, Идусь и души пророческие пророкам повинуются. Не естьбо не строение Бог, но мира, яко во всех церквах святых. Жены ваши в церквах да молчат, не повелесябо им глаголоти, но повиноватися, якоже и закон глаголет. Аще ли часому научитися хотят, в дому своих мужей да вопрошают. Срамно бо есть жене в церкви глаголоти. Или от вас слово Божие изыди, или вас единых достиже. А ещё кто мнится пророк быть или духовен, да разумеет, я же пишу вам о негосподней суть заповеди. Аще ли кто не разумеет, да не разумевает. Тем же, братия моя, ревнуйте ежепророчествуйте и ежеглаголати языки не возбраняйте. Вся же благообразно и по чину добывают Глава пятая на десять. Сказую же вам, братья, благовествование, еже благовестви их вам, еже и приястье в нем же и стаите, им же и спасаетесья, катцем словом благовестви их вам, аще содержите, развеяще невсуе веровости, предаг бо вам из перва. Еже и прияг, яко Христос умри грех наших ради по Писанию, и яко погребен быть, и яко восстав третий день по Писанию, и яко явися кифе та же едину надесятим. Потом же явися более пятьсот братьям единую, от них же множеише и прибывают до сели нецы же и почише. Потом же явися Иакову та же апостолам всем. Последи же всех, яко некоему и свергувя вися и мне, а сбоюсь мы мне апостолов, иже несем достоин нарешчися апостол за не гоних церквей Божию, благодатию же Божию и есем, еже есем, и благодать Его я же во мне не чья быть, но поче всех их потрудился, не аж же, но благодать Божия я же со мною. Аще убас аще ли они так упопроповедуем и так о веровости. Аще же Христос проповедуется яко из мертвых восста, како глаголют нецы и в вас яко воскресение мертвых несть, и аще воскресение мертвых несть, то не Христос восста, аще же Христос не восста, тще уба проповедание наше, тще же и вера ваша. обретаемся же и лжесвидетели Божии яко послушествовав хом на Бога яко воскреси Христа, яко же не воскреси, аще убо мертвые не восстают, ащебо мертвые не восстают, то не и Христос восста. Аще же Христос не восста, сует на вера ваша, еще есть сте в гресех ваших. Убо и умершие о Христе погибоша. Яще в животе сем точею уповающая есмы во Христа, окаяннейши всех человек есмы. Ныне же Христос восста от мертвых, началак умершим бысть. Понеже бы человеком смерть бысть и человеком воскресение мертвых. Як уже бо а Адаме все умирают, так уж и во Христе все оживут. Киж же во своем чину Начаток Христос, потом же Христу веровавшие в пришествие Его, та же кончина, егда предаст царство Богу и Отцу, егда изпразнит всякое начальство и всякую власть и силу, подобает бо ему царствовать, едь он же положит вся враги под ногами своими. Последний же враг, изпразнится смерть, вся бы покори под носе Его. Внегда же рещи, яко вся покорена судь ему, яви, яко разве покоршага ему вся. Егда же покорит ему всяческое, тогда и сам сын покорится покоршему ему всяческое, да будет Бог всяческое во всех. Понеже что сотворят крестящиеся мертвых ради, ащат неут мертвые и не встают, что и крещаются мертвых ради? Но что же и мы беды приемлем на всяк час, повсядни умираю. Так уме ваша похвала, братия, юже имотя Христе и Иисусе, Господе нашем. А сибо по человеку со зверем боряхся в Ефесе, каяме польза, аще мертвые не восстают? Да ямы и пьем, утребо умрем. Не льститеся, тлята обычие благи беседы злы. Истрезвитеся праведно и не согрешайте, не ведя небо Божие нец и имут к Сраму вам глаголю. Но речет некто, как у вас станут мертвые, кое им же телом прийдут. Безумне то еже сеешье не оживет, аще не умрет. Еже сеешье не тело будущее сеешье, но голо зерна, аще случится пшеницы или и нога от прочих. Бог же даёт ему тело, як уже восхощет, ико ему ж до семени своё тело. Не всяка плот та же плот, но ина убо плот человеком, ина же плот с котом, ина же рыбам, ина же птицам. И телеса небесная, и телеса земная, но ина убо небесным слава, и ина земным. Ина слава солнцу, и ина слава луне. И ино слава звездам, звездабо от звезды разность твоет в славе. Так ужде и воскресение мертвых сеется в тлене, восстает в нетлении, сеется не в честь, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное и есть тело духовное. Тако е писано есть: бытьь первый человек Адам в душу живу, последний Адам в дух животворящь. Но не прежде духовное, но душевное потом же духовное. Первый человек от земли перстин, второй человек Господь с небеся. Яков перстный, такови и перстни; и Яков небесный, тацы же и небесни. И как уже облачохомся во образ тперстнаго, да облачемся и во образ небеснаго, сие же глаголю братьи, якаплоти и кровь царствия Божия наследите не могут, неже тленье нет тленье наследствует. Все тайну вам глаголю, все бы не уснем, все же изменимся вскоре, в омгновении ока, в последней трубе, во струбе дбо. И мертвые восстанут нетленны, и мы изменимся. Подобьет вот нетленному сему облечься в нетление, и мертвеному сему облечься в бессмертие. И яже тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда будет слово написанное: пожертабысть смерть победою. Где те смерти жало? Где тебе, ади, победа? Жало же смерти грех, сила же греха закон. Богу же благодарение, давшему нам победу Господём нашим Иисусом Христом. Тем же, братия моя возлюбленная, тверди бывайте, непоступние и сбыточествующее в деле Господнем всегда, ведяще яко труд ваш несть тощ пред Господом. Глава 6, статья 10. А милостыне же, я же ко святым, я ко же устроях церквом галатийским, такой и вы сотворяете. Поедение от суббот кижда вас дополагает у себе сохраняя. Я же ащ, что благо поспешится, да не егда прийду, тогда собрания бывают. Егда же приеду, их же аще искусите. Спасланье месих послътнести благодать вашу в Иерусалим. Аще же достойно будет и мне идти со мною пойдут. Приду же к вам, егда Македонию прииду, Македонию бо прохожу. У вас же аще случится мне пребуду, или и озимею, да вы меня проводите, а мы же аще поеду. Не хочу бо вас ныне в мимохождении видеть. Уповая уже время некое прибытие у вас, аще Господь повелит. Прибуду уже во Ефесе до Пинтикости. Дверь боми, отверзися велико и поспешно и сопротивнее мнози, аще же прийдет Тимофей, блудите, да без страха будет у вас. Дело Бога Господня делает, яко да же и Ас, да них то же убо его уничизит. Проводите же его с миром. До да приидёт ко мне, жду бо его с братиею. О, аполосе же, брате, много молих его, до да приидёт к вам с братиею. И всяко небе воля, да ныне приидёт, приидёт же егда у праздница. Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь. Вся вам любовью добывают. Молю же вы, братие, Везите дом Стефанинов, яко есть начаток Ахайи и в служении святым учениши себе. Да и вы повинуйтесь у таковым и всякому споспештвующу и труждающемуся. Возрадовавшися же о пришествии Стефанинови и Фортунатови и Ахайкови, яко у ваше лишение сии исполнишье, упокоишье бы мой дух и ваш. Познавайте оба таковые целуют вы в церкви азийские целуют вы о Господе много Акила и Прискилла с домашнею их церковью целуют вы братия вся целуйте друг друга лабзанием святым целование моей рукою Павליו а ще кто не любит Господа Иисуса Христа да будет проклят маран афа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 exeget.ru Exeget ваш проводник в мир Библии. Коринфянам второе послание святи aga апостола Павла. Глава 1. Павел, посланник Иисус Христов волею Божиею, и Тимофей, брат, церкви Божией иссущей в Коринфе, со святыми всеми сущими во всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа, Отец щедрот и Бог всякия утеши, утешай нас во вся цей скорбе нашей, якавозмощи нам утешете сущие во вся цей скорбе. Утешением им же утешаемся сами от Бога. За нее, как же избыточествуют страдания Христова в нас, так у Христом избыточествует и утешение наше. Аще же скорбим о вашем утешении и спасении, действующимся в терпении тех же страданий, я же и мы страждем. И упование наше известно о вас. ощели утешаемся о вашем утешении и спасении, ведяще за нее яко же общницы естеств ростем нашим, так ужде и утешению. Не бухощим вас, братья, не видите о скорбе нашей бывшей нам во Асии, яко попри много у и почти силы, а ти готихамся яко не надеетесье нам и жите. Но сами в себе осуждение смерти и мехом Да не надеющиеся будем нося, но на Бога восставляющего мёртвые и же от талике смерти избавилный есть и избавляет ныне и уповахом яко и ещё избавит с поспешествующим и вам по нас молитвою да от многих лиц еже в нас здравание многими благодарится о вас похваление бо наше сие есть Свидетельство совести наше, яко в простоте и чистоте Божией, а не в мудрости плоти, но благодатию Божию жихом в мире, множае же у вас. Не инаябо пишем вам, но я же чти те и разумиваете, уповая уже яко и до конца уразумеете, як уже и разуместие нас отчасти, яко похвалением вам есмы. Яко же и вы нам в день Господа нашего Иисуса Христа и симупованием хотех к вам прийти прежде, да вторую благодать иметь, и вами пройти в Македонию, и покет Македонии прийти к вам, и вами проводиться во Иудею. Сие же хотя, едать что у болех ко той Иудеих, или я же совещеваю по плоти совещеваю да будет у меня ежей ей и еже ни ни верен же бог яко слово наше еже к вам не бысть ей и ни ибо боже и сын иисус христос еже у вас нами проповеданый мною и силуаном и тимофеем не бысть ей и ни но в нем самом ей бысть еликобо обетование божие в том ей И в том, аминь. Богу к славе нами. Извествуй же нас с вами во Христа и помазывай нас Бог, иже и запечатлел нас и дади обручение духа в сердца наши. Аз же свидетеля Бога призываю на мою душу, якоще дѣя вас к тому не приедох в Коринф, Не яко обладаем верою вашею, но яко спаспешницы есмы вашей радости, верую, бо стоите. Глава 2. Судив же в себе сие, не паки скорбью к вам прийти, аще вас скорбь тварю вам, то кто есть веселяя имя, то чью приемлеи скорбь от меня. И писах вам сие истое, да не пришет скорбь на скорб при ему. А них же подобаши и радоватися, надеясья на вся вы, яко моя радость всех вас есть. От печали бо многие и туги сердца на писах вам многими слезами. Не я когда оскорбитесья, но любовь допознаете, да юже имам и обильно к вам. Аще ли кто оскорбил меня, не меня оскорби. но от счастья да не отихчу всех вас. Довольно бы таковому запрещения сие еже от многих. Тем же сопротивные поче вы додаруете да и утешите, да никаком многою скорбию пожертв будет таковой. Тем же молю вы утвердите к нему любовь. Но сиебо и писах да разумею искусство ваше, аще во всем послушливее есть. Ему же аще что даруете и Аз и Баз, аще что даровах, Ему же даровах, вас ради, о лица и Иисус Христове, да не обидимы будем от сатаны, не не разумеваембо умышления его. Пришет же в Трааду во благовестие Христово, и двери отверзены ими бывшей о Господе, не имея покоя духу моему. не обретшу метит от брата моего, но отрекся им и задох в Македонию. Богу же благодарение всегда победители нас творящему, а Христе Иисусе, и Иисусе, Иваню разума моего являющему нами во всяцам месте. Яко Христово благоухание есть мы Богови в спасаемых и в погибающих. Овим же убование смертное в смерть Овем же воня животное в живот, и к тем, кто доволен, не смыбо, як уже мнози не чисто проповедующие слово Божие, но яко от чистоты, но яко от Бога пред Богом во Христе Глаголем. Глава третья. Зачинаем ли паки нас самих извещевать и вам? или требуем я ку женицей извещивательных посланий к вам, или от вас известительных. Посланиябо наши вы естье написанные в сердцах наших знаемые и прочитаемые от всех человек. Являеми яко естье послания Христово служенные нами написано не чернилом, но духом Бога живо, не на скрежалях каменных, но на скрежалях сердца плотенных. Надежнее же таково ибо мы Христом к Богу яко довольны есмы от себе помыслити что яко от себе, но довольство наше от Бога. Иже и удоволи нас служители быть и Новозавету не письмени, но духу. Писмя бо убивает, а дух животворит. Аще ли служение и смерти письмены образовано в камениях, бысть в славу, яко не мачи взиратьи сыном Израилевым на лице Моисея ува, славы ради лица его пристающее, как и немножжее почес служение духа будет в славе, а щибо служение осуждение слава, много пачи избыточествует служение правды в славе, ибо не прославися прославленноея в чести сей за превосходящую славу, а щибо пристающее славою Много паче пребывающие в славе. И мущи убо такового упования многим дерзновением действуем. И не якоже Моисей пологаше покрывало на лицы своим заежани мощи взирати сыном Израилевым на конец предстоящего. Но ослепишеся помышление их, даже бо досегодне тожде покрывало в чтении Ветхого Завета пребывает неоткровенно. За нее о Христе пристает, но даже до дней в негда чтеться Моисей покрывала на сердце их лежит, в негда же обратятся ко Господу взимается покрывала. Господь же дух есть, а идеже дух Господень ту свобода. Мы же все откровенным лицем славу Господню взирающие в той же образ преобразуемся от славы в славу. як уже от Господня духа. Глава четвертая. Сигуради имущие служения сие, як уже помиловы небыхом не стужаемси, но отрикохомся тайных срама, не в лукавстве ходящие, не льстящие словесия Божия, но явлениям истины представляющие себя, к обсияции совести человечестей. Пред Богом. Аще ли же есть покровено благовествование наше в гибнущих есть покровено, в них же Бог векосего. Аслепи разум иневерных, во еже не воссияти им свету благовествования славы Христовы, еже есть образ Бога невидимого. Не себе во проповедуем, но Христа и Иисуса Господа. Себе же самих рабов вам и Иисуса Господа ради. Якоб Бог, реки есть мы свету во сияти, иже во сия в сердцах наших к просвещению разума славы Божия, а лице и Иисус Христови. Имамы же сокровище сие в скудельных сосудах, да при множестве силы будет Божия, а не от нас. Во всем скорбящие, но не стужающиеся, не чаими, но не отчаиваеми, гоними, но не оставляеми. незлагаемые, но не погибающие. Всегда мертвость Господа и Иисуса в теле носящая, да и живот Иисуса в теле нашем явится. Присно бо мы живи и смерть предаемся и Иисуса ради, да и живот Иисуса явится в мертвенней плоти нашей. Тем же смерть убо в нас действует, а живот в вас. Имущие же той же дух веры по писаному в вероах тем же во сглаголах и мы веруем тем же и глаголем ведище яко воздвиги Господа Иисуса и нас со Иисусом воздвигнет и предпоставит с вами вся бо вас ради до да благодати умножившаяся множеишьими благодарения и избыточествит в славу Божию тем же не стужаемся Но аще и внешний нас человек тлеет, або и внутренний обновляется по вседни. Ежебоныне легкая печали наше по преумножению в преиспянии тяготу вечное славы соделывает нам, несмотряющим нам видимых, но невидимых, видимое бо временно, невидимое же вечна. Глава пятое. Вемебо, яко аще земная наша храмина тело разорится, создание от Бога имамы храмину нерукотворенную вечну на небесех. Ибо о сем воздыхаем в жилище нашей небесное обличися желающи, аще точив и облегшися не на зи обрящемся. Ибо сущие в теле сем воздыхаем о тех чаями по неже нихощьем совличися, но по обличися Да пожертво будет мертвенное животом, сотворивый же нас в сие истое Бог, иже и даде нам обручение духа. Дерзающие убо всегда и ведящие, яко живущие в теле, отходим от Господа, вероюю буходим, а не видением. Дерзаим же и благоволим паче отйти от тела и в нити к Господу. Тем же ищемся, аще входящие, аще отходящие, благоугоднее ему быть. Всем боявитися нам подобает предсудящим Христовым, да приимем, кии же да яже с телом содела или благо, или зло. Ведущие оба страх Господень, человеки увещеваем, Боже же явление есть мы, уповаем же яко и в совестих ваших явление есть мы. Не паки бо себе хвалим пред вами, но вину даем вам похвалению о нас, да и матик хвалящимся в лицы, а не в сердце. Ащебо изумихомся Богове ощели целомудствием вам. Ибо любы Божией обдержит нас сущих сие, яко аще един за всех умре, то оба вси умроша. Христос же за всех умер, да живущие не к тому себе живут, но умершему за них и воскресшему. Тем же и мы отныне не единовем и по плоти, а все же и разумехом по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем. Тем же аще кто во Христе, нова тварь, древнее мимоидошеся, быше вся ново. Всяческое же от Бога примирившего нас с Себе и Иисус Христом, идавшего нам служение примирения, за нее Бог бе во Христе мир примиряя Себе, не вменяя им согрешений их, и положив в нас слово примирения. По Христе оба молим, якоб Богу молящущим нами молим по Христе примиритесься с Богом, не ведевшего богореха по нас грех сотвори. да мы будем правда божья о нём глава 6 с поспешествующе же и молим нева отче благодать божью приятие вам глаголет бо во время приятно послушах тебе и в день спасения помогохти сены не время благоприятно сены не день спасения Ни один ни в чём же дающее притыкание до служения беспорочно будет, но во всем представляющее себе яко Божии слуги в терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениях, в трудах, в обдениях, в пощении, в очищении и в разуме, в долготерпении, в благости, в дусе святе, в любви нелицемерне. В словесии истины, в силе Божией оружие правды десными и шуими, славою и безсчастием, гаждением и благохвалением, яколь стицы и истини, як они знаеми и познаваеми, як а умирающи и все живые смы, як а наказуеми они умершвляями, як а скорбящи присно же радующися, як а нищи а многие богатящи, як а ничто же имущи, а вся содержаще. Уста наша отверзошися к вам, Каринфини, сердце наша распространися. Не тесно вмещаетися в нас, утесняетесь же во утробах ваших. Тожди же возмездие як а жечь адам глаголю, распространитесь и вы. Не бывайте удоб приложни к иному ерму, якоже невернии, коейбо причастие правде к беззаконию, или кои общение свету к ко тьме, кои же согласие Христове с велиаром, или кое часть верну с неверным, или коя сложение церкви Божией со идолы. Вы бо естье церкви Бога живо, якоже рече Бог, якав селиуся в них и похожду. И буду им Бог, и те будут мне люди. Темже изойдите от среды их и отлучитесь от, глаголит Господь, и ни чистоте не прикасайтесься, яс приему вы, и буду вам во отца, и вы будете мне в сыны и дщери, глаголит Господь, вседержитель. Глава седьмая. Сице ва убо и мужча обетование о возлюблении, очистим себя от всякие скверные плоти и духа, творящие святиню в страсти Божией. Вмести тины, не еди нога обидехом, не еди нога истлихом, не еди нога лихаимствовахом. Ни на осуждение глаголю, прежде борех, яко в сердцах наших естье, во еже умрете с вами и сожите. Многами дерзновения к вам, многими похвала о вас, исполнившихся утехи при избытчеству радостью, овсяца и печали нашей, ибо пришедшим нам в Македонию не единого име покоя плоть наша, но во всем скорбяще, вне удубрани, внутрь уду боязни. Но утешаеись миренные, утешено с Бог пришествием Титовым; не только мы же пришествием Его, но и утешением. Им же утешаюсь я вас, поведая нам ваши желания, ваши родания, вашу ревность по мне; якому и паче возрадоватися. Яко аще оскорбих вас посланием, не раскаяюсь я аще и раскаял быхся. виж дубо яко послание оно, аще и к часу оскорби вас, ны не радуюсься ни яко скорб не бысти, но яко оскорбистися в покаянии, оскорбистибо по Бози, да не в чем же отчититесья от нас. печаль бо я же по Бози покаяние не раскаяно, во спасение соделывает, а сего мира печаль смерть соделывает. се бусие самое. Еже побозии оскорбитесь вам, колико содела в вас ччание. Но ответ, но негодование, но страх, но возделение, но ревность, но отмщение, во всем представисти себе чисты бытьи вещи. Ащебо и писах вам, не обидевши горади, ниже обидемо горади, но за еже явитися в возччанию нашему, еже а вас пред Богом. Сиго ради, Утешаемся о утешении вашем, лишь же паче возрадовахомся о радости Титове, яко покоися дух его от всех вас. Яко аще что ему о вас похвалихся, не посрамихся, но яко вся во истину глаголохом вам, так и похваление наше еже к Титу истина бысть. И утроба его излехо к вам есть. Вспоминающего всех вас послушание, яко со страхом и трепетом приятие его. Радуйся, убо, яко во всем дерзаю в вас. Глава 8. Сказуем же вам, братия, благодать Божию, данную в церквах македонских, Яко вам нозем и искушения и скорбей и избыток радости их, и яже во глубине не считаю их избыточества во в богатство простоты их. Яко по силе их свидетельствую и по чести силы добраходни со многим молением молящи нас благодать и общение служения еже ко святым прияти нам. И не як уже надеяхамся, но себе в даша первые господи ве и нам волею Божью. Во еже умолите нам тита, да яко же прежде начат, так ожде и скончает вас и благодать сию. Но яко же во всем избыточествуете верою словом и разумом и всяцем тщанием и любовию, я ж от вас к нам да и всей благодати избыточествуете. Не по повелению глаголю, но за иных тщание и вашае любве истинная искушая. Весть ебо благодать Господа нашего Иисуса Христа, якава с ради обнищая богатцы, да вы нищие то и его обогадитеся. И совет даю о сем, сие бы вам есть на пользу, еже не точию еже творите, но и еже хотете, прежде на части от пришедшага лета. Ныне же и сие творите и скончайте. Да яко же бысть усердие хотите, так у будет и исполните от всего еже имыти. Аще бы усердие предлежит, по елику аще кто имыть, благоприятен есть, а не по елику не имыть. Небо да иным убо отрада, вам же скорбь, но по изравнению. В нынешнее время ваше избыточие в ва оних лишении. Да и он их избыток будет в ваше лишение, якогда будет равенство, якоже есть писано, иже многое не уприумножил есть, и иже малое не умалил. Благодарение же Бога видавшему тождет чаяние о вас в сердце титова, якоже маленье убо прият челивейший же сыи своейю волею из иди к вам. послахам же с ним и брата его же похвала во Евангелии по всем церквам не точю же, но я священ над церквей с нами ходите с благодатию сею, служимою нами к самого Господа славе и усердию вашему. Бледущийся того, да никто нас проричит от вобилии сем служимим нами, промышляюще доброе не токмо пред Богом, но и пред человеки. По слохам же с ними и брата нашего, его же и с кусихом во многих многоще встанлива суще ныне же зело встанливейша надеянием многим на вас. Аще ли же отите общник мне и к вам спаспешник, аще ли братья наша посланицы церквей слава Христова. Показание убо любве ваше и нашего хваление о вас к ним покажите и в лице церквей. Глава девятое. О службе бояжека святым лишими есть писать и вам, вембо усердие ваше, им же о вас хвалюсь я Македонином, яка Ахая приготовися от мимошедшего лета, и я же от вас ревность раздражи множищих. Послах же братию до да не похваления наша, еже о вас испразнится в чести сей, но да яка же глаголах приготова не будете. Да не как очи прийдут со мною в Македонии и обрящут вас неприготовленных, постыдимся мы, да не глаголим вы в части сей похваленья. Потребно убо умыслях умолить и братию, да прежде придут к вам и предуготовят прежде возвещенное благословение ваше. Сие готово быть и тако, яко уже благословение, а не яко лихоимство. Все же глаголю Сеи искудостью скудостью и пожнет, а сеи о благословении о благословении и пожнет. Кижда якоже изваление иметь сердцем не от скорби, не от нужды, доброхотно ходателя любит Бог. Силен же Бог всяку благодать изобиловать в вас, да всем всегда всяко довольство имеющи и избыточествуете во всяко дело благо. Якоже есть писано, растачи даде у Богим правда Его прибывает во век века. Да яй же семе сеющему и хлеб во снедь, да подаст и умножит семе ваше, и да возрастит жито правды ваше, да всем богатящиеся во всякую простоту, яже содевает нами благодарение Богу. яко работа сего служения не токмо есть исполняющая лишение святых, но и избыточествующее многими благодарением Богове, искушением служения сего славища Бога, о покорении исповедании вашего в благовествовании Христове, и о простоте сообщения к ним и ко всем, и о тех молитве о вас, возжелающих вас за премногую благодать Божью на вас. Благодарение же Богови они исповедием его дали. Глава десятая. Сам же аз Павел молю вас кротостью и тихостью Христовой, и же в лице оба смирен у вас, не сыже у вас дерзаю, у вас молю же да не пресудь дерзаю на деяниям. Им же помышляю смети на некие непщующие нас яко по плоти ходящих. Во плоти бо ходящие, не по плоти воюем, оружие бо воинства нашего не плотское, но сильное Богом на разорение твердем, помышление не злагающее и всяко возношение взимающееся на разум Божий и пленяющее всяк разум в послушание Христово. И в готовости емуще отмстите всякое прислушание, егда исполнится ваше послушание. Я же пред лицем, зрите. Аще кто надеется себе Христова быти, да помышляет паки от себе, за нее как же он Христов, так и жди и мы Христовые. Ащебо и лишеч, что похвалюся о власти нашей, юже даде нам Господь в создании, а не на разорение ваше, не постыжуся. Но да не явлюся яко страща вас посланьем. Яко послание уборече, тяжко и крепко, а пришествие тела немочно, и слово уничиженно. Сие допомышляет да таковый, яко яцы же и смыслом посланий Отстоящие таковые и тусущиеся с мы делом. Не смеем бо судить и ли прикладывать и себе и иным хвалящим себе самим, но сами в себе себе измеряющие и прилагающие себе самим себе не разумевают. Мы же не в безмерное похвалимся, но по мере правила, еже же раздели нам Бог меру, достизати даже и до вас. Не якобо не досяжуще до вас, паче простираем себе, даже бо и до вас достигохом благовестием Христовым. Не в безмерное хваличися в чуждих трудех упование же и мощи растущей веры вашей, в вас велечатися по правилу нашему изобильно. Воеже и в дальших вас странах благовестите, не чужим правилам в готовых похвалитися. Хвалийся же о Господе, да хвалится. Не хвали бой себя, сей искусен, но Его же Бог восхваляет. Глава 1 на 10. Вот обыстие мало потерпели безумию моему, но и потерпите меня. Ревнуюго по вас Божию ревностью. обручить бы вас единому мужу деву чисту представити Христове боюсь же да не каку якоже змий еву прильсти лукавством своим так а истлеют и разумы ваши от простоты я же о Христе о себо греды инаго Иисуса проповедует его же не проповедахом или духа инаго приемлете его же не приясте или благовестие ина Ежели не приясте, добре бысть потерпели. Не пщу его, ничем же лишитеся предних апостол, ащебо и невежда словом, но не разумом. Но везде явышеся о всем в вас. Или грех сотворить себе смиряя, да вы вознесетесь яко ту небесное благовествование благовестих вам от иных церквей уях. прием оброк к вашему служению и пришед к вам и в скудости быв не стужих ни единому скудость ба мою исполнише братия пришедшие от македонии и во всем без стужения вам себе соблюдох и сублюду есть истина христова во мне яко похваление сие не зародится о мне в странах ахайских почто за не не люблю ли вас Бог весть, а еже творю и сотворю, да отсеку вину хотящим вины, да о нём же хвалятся, обрящутся яко же и мы. Таковие было живье апостоле Делатели льстивии, преобразующиеся в апостолов Христовы. И не дивно, самбо сатана преобразуется в ангела светла. Не велею убо ощи и служители его преобразуются яко служители правды им же кончина будет по делам их паки глаголю да не кто же мнит мя безумно быти аще лини поне яко безумно приимите мя да и аз мало что похвалюся а еже глаголю не глаголю по господи но яко в безумии всей части похвалы понеже многие хвалятся по плоти И аз похвалюся, любезно бу приемлете безумные, мудре сущие. Приемлете бо аще кто вас порабощает, аще кто поедает, аще кто не в лепоту проторит, аще кто по лицу биет вы, аще кто величается. По досаждению глаголю за не аки мы из немогохом. А нием же осе дерзает кто не смысленно глаголю. Дерзаю и аз Евреи ли суть и аз, Израиле те ли суть и аз, семя Авраам ли ли суть и аз, служители ели Христовы суть. Не в мудрости глаголю, паче аз. В трудех множие, в ранах преболе, в темницах излеха, в смертях многоще. А ты, Удеи, пятькраты, 40 разве единое приех? Три щи палицами биен бых, единою камень минаметон бых. Трикрат и корабль, опровержися со мною, нощ и день в о глубине сотворих. В путных шествиях множицею, беды в реках, беды от разбойник, беды от родник, беды от язык, беды в оградех, беды в пустыне, беды в море, беды в Волже братии, в труде и подвизе В обдениях множецую, во алчбе и жажде, в пощениих многощи в зиме и ноготе, кроме внешних нападений еже по вседни и по печене всех церквей, кто изнемогает и не изнемогаю, кто соблазняется и аз не разжизаюсья, а всех хвалитесья мне подобает, а немощи моей похвалюсья. Бог и отец Господа нашего Иисуса Христа весть сый благословен во веки, яко не лгу. В Дамассе языческий князь Ареф и царя Стрижаша Дамас град я тим хотя, яконсом в кошнице свешен бых по стене, и избегох из руку его. Глава вторая, на 10. Похвалитесь же, не пользует ми. Приедубо в видение и откровение Господне. Вем человека о Христе прежде лет четырнадцати, аще в теле не вем, аще в кроме тела не вем. Бог весть. Восхищена бывшая таковаго до третьего не бисе. И вем такова человека, аще в теле или кроме тела не вем. Бог весть. Я ко возхищен быть в рай и слышание изреченна глаголы. Еже не лет есть человек у глаголоте. А такоем похвалюся, а себе же не похвалюся, токмо о немощих моих. Аще бы возхощу похвалитися, не буду безумен, истинно Борику. Ще ж дуже, да не как о кто вознепщюет о мне паче, еже видит меня или слышит что от меня. И запремноге откровение да не превозношуся, да десеми пакостник плоти, агил сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся. Асем, трикрат и Господа молих, да отступит от меня и речами да влейте благодать моя. Сила бо моя в немощи совершается. Слаться обо похвалюся паче в немощах моих, да вселиться в мя сила Христова. Тем же благоголю в немощах, в досаждениях, в бедах, в изгнаниях, в теснотах по Христе. Когдаго немощствую, тогда силен есмь. Бых не смыслен хваляся в име понудисти. Азбо должен бых от вас хвалим бывати. Ничем же больше ихся первейших апостол, аще и ничто же есть знамение Бу апостолова, садеяшися в вас во всяцем терпении в знамении их и чудисях и силах, чтоба есть те, ко же лишистися поче прочих церквей, разветочию яко Аз сам не стужи х вам, дадите мне правду сию. Все третие готов есть прийти к вам и не стужу вам. Не ещё бо ваших, но вас не должно бо сут чада родителям снискать и менее, но родители чадом, а же в сладость издеву и издевен буду по душах ваших, аще и излишше вас любя, меньше любим есть. Буде же ас не отихчех вас, но коварнцы и лестью вас преях, яко докоем отпосланных к вам лихаимства лох вас. Умолих Тита и с ним послаг брата, едалихаимствовало чем вастит, не тем же ли духом ходихомы, не теми же ли стопами, покилим не те, яко ответ вам творим, пред Богом о Христе глаголем, вся же возлюбленнии о вашем созидании и утверждении. Боюсь я же, еда как у пришет, не яцах же хочу обрящу вас. И а собречущие вам, екаваже не хошете, да никак убудут рвения, зависти, ярости, речи, клеветы, шептание, кичение, нестроение, да не паки пришедшая мя смирит Бог мой у вас, и восплачуся многих прежде согрешших и не покаявшихся о нечистоте и блуждении из туда ложстве я же содеешьа. Глава 3 на 10. Третицы союся греду к вам, при устех двою или треих свидетелей станет вся глагол. Прежди рех и пред глаголю яко у вас бы второе, и отсутствуя ныне пишу прежде согрешившим и прочим всем, яко аще прииду паки, не пощежду. По неже искушение ищите глаголиеще говомне Христа, еже в вас не изнемогает, но может в вас. Ибо аще и распят бысть от немощи, но жив есть от силы Божией. Ибо и мы немощь твоюм в нем, но живы будем с ним от силы Божией в вас. Себе искушайте, аще есть в вере, себе искушайте. или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть, разве точию чем не искусни есте? Уповаю же яко разумете и имете, яко мы несмы не с мы не искусни. Молимся же к Богу, не сотворите вам ни единога зла, ни яко да мы искусни явимся, но да вы добрае сотворите, мы же яко не искусни будем. Ничто же бы можем на истину, но по истине. Радуемся, бо когда мы не мощствуем, вы же сильнее бываете, о сем же и молимся о вашем совершеннии. Сигу ради несуй у вас сия пишу, да не пришёт безщадно сотворю по власти, юже Господь дал мне есть в создании, а не в разорении. Прочие же братия, радуйтесь, совершайтеся, утешайтеся, тожде мудрствуйте, мир имейте. И Бог любви и мира будет с вами. Целуйте друг друга лобзанием святым. Целуют вы святые все. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любы Бога и Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru.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 Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Exeget ваш проводник в мир Библии. К галатам послание Святаго Апостола Павла. Глава 1. Павел, апостол не от человек, ни человеком Но Иисус Христом и Богом Отцем, воскресившим его из мертвых, и еже со мною вся братия церков вам голацийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, давшего себе по гресях наших, яко да избавит нас от настоящего века лукавого, по воле Бога и Отца нашего. Ему же слава во веки веков. Аминь. Чуждуся, яко так у скоро прилагаетесья, отзвавшаго вы благодатию христовую воина благовествование, еже несть ина, то чего нет в Иисусе смущающие вы и хотящие превратитье благовествование христово. Но и аще мы или ангел с небеса благовестит вам паче, еже благовестицам вам анафема да будет, яко же пред рехохом и ныне паки глаголю. аще кто вам благовестит, паче еже приястие анафема да будет. ныне бы человеки припираю, или Бога, или ищу человеком угоддатье. аще баб их еще человеком угоддал, Христов раб не бых уба был. сказую же вам, братья, благовествование благовещенное от мне я конец по человеку. Нибо аз от человека приях е, ни же научи́хся, но явле́нием и Иисус Христовым. Слыша́стьибо мои житие е иногда в жедобстве, яко попри много гони́х церквей Божию и разруша́х ю. И преспевах в жедобстве паче многих сверстни́х моих в роде моем. Излиха ревни́тель сый отеческих моих преданий. Е даже благовали Бог Избравай мя отчрево матери моей я, и призывай благодатию своейю явите сына своей Го во мне, да благовествую я Го во языцах, аби не приложихся плоти и крови, не в задохвой Иерусалим к первейшим меня апостолам, но и дохва Аравию, и паки возвратихся в Дамаск. Потом же по триех летех в задохвой Иерусалим Соглядати Петра и прибых у него дни 5 на 10. И много же от апостол не видях, токмо Иакова брата Господня. А я же пишу вам все пред Богом, яко не лгу. Потом же приедох в страны сирские и киликийские. Без же не знаем лицом церковм иудейским, я же о Христе точ и уже слышащебяху Яко гоняй нас иногда, ныне благовествует веру, юже иногда разрушаши, и славе Ху, а мне Бога. Глава вторая. Потом же по четыре на десятилетиях, паки вздох вой Иерусалим с варнавою, поем с собою и тита, вздох же по откровению. И предложих им благовествование, еже проповедую его языцех на единиже мнимом, да никако вообще теку или текох. Но нетид иже со мною еленцый нужден быть обрезатися. И запришедшуюл же братию, и же превнедоша соглядати свободы нашая, южа иммеме Христе и Иисусе, да нас поработят. Им же ни к чесу повинуемся в покорении, да истина благовестие прибудет в вас. От меня всех вся же быть и что Якови некогда беше, ничто же миразнствует. Лица Бог человеча не приемлет. Мне бо им ни меня ничто же превозложиши. Но сопротивное, уразумевшее яко уверенными быть благовестие не обрезание, яко же Петру обрезание Ибо спспешество вои Петру в послании обрезание, спспешество вои мне во языке. И познавши благодать данную ми, иаков, и кифа, и иоан, мними и стал пи быти десницы даша мне и варнови общение, да мы во языке, они же во обрезание. Точию нищих допомнимо, да еже и подщахся сие истое сотворите. егдаже прийде Петр в Антиохию в лице ему противу стах, якозазорен бе. Прежде бы даже не прийти неким от Иакова с языки Ядяша, егдаже приедоше, опрятавшися и отлучившися, боясь осущих отобрезаний, и лицемерившися с ним и прочие иудеи, яко и варнаве престатье лицемерству их. Но когда видя их, як они право ходят ко истине благовествования, рекох Петру пред всеми: Аще ты иудейся и языческий, а не иудейски живеши, почто языки нудиши и иудейски жительствуете? Мы естеством иудеи, а не от язык грешницы. Увидевшее же, яко не оправдится человек от дел закона, но токмо верою и Иисус Христовой, и мы во Христа и Иисуса веровахом, да оправдимся от веры Христовой, а не от дел закона. За не не оправдится от дел закона всяко плоть. Ащели ищущие оправдитесься о Христе, а притохомся и сами грешницы. Христос у богорехули служитель, да не будет. А счего я же разорих, сия паки созидаю преступника себе представляю. А сбо законом закону умрох, да Богове жив буду, Христове с распяхся. Живу же не к тому, аз, но живет во мне Христос. А еже ныне живу во плоти, верую живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне. Не отмитаю благодати Божия. А, чтобы законом правда, убо Христос туне умре. Глава третья. О несмысленные Галате, кто вы прельстил, есть не покоритесья истине, им же предочимо и Иисус Христос преднаписан быть в вас распят. Сие едино хочу увидетье от вас. отделили закона духопреястие или от слуха веры так или не смысленные есть наченше духом ныне плотию скончаваете талика пострадасти тоне а щиточею и тоне подаяй убо вам духа и действуя силой в вас отделили закона или от слуха веры якоже авраам верова богу и вменися ему в правду Разумейте оба яко сосущие от веры сии суть сынове Авраама. Предувидевшее же писание, яко от веры оправдает языки Бог прежде благоизтвова Аврааму, яко благословятся а тебе все языцы. Темже сосущие от веры благословятся с верным Авраамом. Елице был отдел закона суть, подклятыю суть. Писано бо есть: проклят всяк, еже не пребудет во всех писанных в книге законе, яко творити я. И яко в законе никто же оправдается от Бога, яве яко праведный от веры жив будет. Закон же несть от веры, но сотворивый та человек жив будет в них. Христосный искупил есть отклятвы законные, быв по нас клятва, писано бо есть: Проклят всяк, весяй на древе, да в языцах благословение Авраама не будет о Христе и Иисусе, да обетование Духа приимем верою. Братие, по человеку глаголю, а бачить человеческаго предутвержденно завета никто же отметает или приповеливает. Авраам уже речение бысо обеты и семени его не глаголит же и семенем, яко амнозих, но яко о едином, и семени твоему, иже есть Христос. Сие же глаголю Завета предутвержденного от Бога во Христа, бывы по и полетих четыреста и тридцатих закон не отмитает, во еже разорите обетование. Ащебо от закона наследие не к тому уже от обетования, а Авраам уже обетованием даровал Бог. Что оба закон, преступлении ради приложися, донде же приидет семя, ему же обетовася вчинен ангелы рукою ходатая. Ходатай же единого несть, Бог же един есть. Закон ли оба противу обетованием Божиим? Да не будет. Аще бы дан бысть закон, маги оживите во истину от закона бы была правда. но затвори писание всех под грехом до да обетования о веры иисус Христовы дасся верующим прежде же пришествия веры под законом с трегом и бехом затворение вхотящую в веру открытися тем же закон пестун нам быть во христа да от веры оправдимся пришедший же вере уже не под пестуном есмы Всебовы сыновы Божии, есте верую о Христе и Иисусе. Елицыбовы Христа крестистеся во Христа, облекостеся. Несть иудей, не елен, несть раб, ни не свободь, несть мужеский пол, ни женский. Всебовы едино есте о Христе и Иисусе. Аще ли вы Христовы, убо Авраам ля семе исте и по обетованию наследницы. Глава четвёртая. Голо голи уже в великое время наследник млад есть, ничем же лучше и есть траба, господь сы и всех. Но подповелители и приставники есть даже до нарока отче. Тако ж дии мы, егда бехом младе под стихиями бехом мира порабощене. Егда же прииди кончина лета, Посла Бог сына своего единородного, рождаемого от жены, бываемо под законом, до да подзаконный искупит, до да всыновления восприим. И по неже есть те сынови, посла Бог духа сына своего в сердца вашего пиющий: Ава, отче. Тем же уже не сирап, но сын. Аще ли же сын и наследник Божий, Иисус Христос но тогда убо неведущие Бога служи сте не поистинству сущим Богом, ныне же познавши Бога, паче же познани бывшие от Бога, как о возвращаетеся паки на немощные и худые стихии, им же паки свыше служите хощите. дни смотряете и месяцы и времена и лета. боюсья о вас, едак как увсуе трудихся в вас, будете як уже аз за не и яс, якоже вы, братья, молю вы, ничим же мне обидисте. вестье же, яко за ним оч плоти благовестих вам перви, и искушение моего, еже в оплоте моей не уничизите, не оплевайте, но якоже ангела Божия приястия мя, яко Христа и Иисуса, кои убо бяше блаженство ваше. Свидетельствую бы вам, як уощь бы было мощно, а часа ваша извертевшее дали бы стеми, тем же враг вам бы их истину вам глаголе. Ревнуют по вас недобрые, но отлучитье вас хотят, да им ревнуют. Добро же еже ревновати всегда в добрым, и неточию в негда приходитье ми к вам, чатса моя. Ими же паки болезную, донде живаобразится Христос в вас. Хотел же бых прийти к вам ныне и измените голос мой, яко не дамышляюсья о вас. Глаголите ми, и же под законом хошете бытье, закон оле не слушаете. Писано бо есть, яко Авраам два сына име, единого от рабы, а друга га от свободные. Но и же от рабы по плоти родися, а и же от свободные по обетованию. Я же суть и на сказаемо. Сиябо есть сто два Завета, един убо от горы Синайские в работу рождае, иже есть Агар. Агарбо сина гора есть во Аравии, прилагается же нынешнему и Иерусалиму работает же счады своими, а вышний Иерусалим есть, и Иерусалим свободь есть, иже есть Матьи всем нам. Писано бо есть, возвеселися не плоды, не рождающие. расторгни и возопини болящие яко много чада пустые пачи нежели и мужье мужа мы же братие по Исааку обетование чада есть мы но яко же тогда по плоти родивайся гоняша духовного тако и ныне но что глаголет писание и же не рабу и сына и я не имость бу наследовать и сын рабынин с сыном свободные тем же братие Нес мы рабы не начеда, но свободные. Глава 5. Свободою убо, ей уже Христос нас освободи, стойте и не паки под игом работы держитеся. Все аз Павел глаголю вам, яко аще обрезаетесь, Христос вас ничтоже пользует. Свидетельствую же паки всякому человеку обрезающемуся, яко должен есть весь закон творить. Упрознисьтеся от Христа, иже законом оправдается от благодати, от подости. Мы бо духом от веры упование правды ждем, а Христе бо и Иисусе не обрезание, что может, ни не обрезание, но вера любовию поспешествуема. Те части добры, кто вам возбранение покоряться истине. Препрение не от призвавшего вы, мало к вас все смешение квасит. Аз, надеюсь, а з надеюся о вас в Господе, яко ничто же и на разумете будете. Смущающе же вас понесет грех, кто бы ни был. А з братия, още обрезание ище проповедую. Почто еще гоним есм, убо упрозднися соблазн Христа. О, дабы отсечены были развращающие вас, выбо на свободу звони быстры братья, точью да не свобода ваша в вину плоти, но любовью работаете друг другу, ибо весь закон в единим слове сие исполняется, во еже возлюбишье ближнего твоего, як уже себе. Аще же друг друга угрызаете и снидаете, блюдетеся, да не друг от друга истреблении будете. Глаголь уже духом ходите и похоти плотские не совершайте. Плоть бо похотствует на духа, дух же на плоть, сие же друг другу противится, да не яже хощете, сие творите. Аще ли духом воедиме есть, нестие под законом. Явлена же суть дела плоская, я же суть при любодеяние блуд, нечистота студодеяние, идолослужение, черодияние, вражды, рвение, завиды, ярости, рождение распри, соблазны, ереси, зависти, убийства, пьянства, бесчинний кличи и подобные сим. Я же пред глаголю вам, яко же и пред реках Яко такавая творящие царствие Божие мне наследит плод же духовный есть любые радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание на таковых несть закона а иже Христовы суть плоть распяша со страстями и похотями аще живем духом духом и доходим Не бываем чеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Глава шестая. Братья, аще и впадет человек в некое прегрешение, вы духовнии исправляйте такова гад духом кротости, блюды из себя, да не и ты искушен будешь. друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов, ащебо кто мнет себе бытьи что, ничто же сый умом льстит себе. Дело же свое да искушает киежда и тогда в себе точию хваление да имать, а не во и нем. Киежда бы свое бремя понесет, да общаеця же учаеця словеси учащему во всех благих, не льститеся. Бог поругаем не бывает, ежебо аще сеет человек, тожде и пожнет, яко сеет в плот свою от плоти пожнет истление, а сеет в дух от духа пожнет живот вечный. Добрые же творящие да не стужаемся во время бы свое пожнем не ослабеющи, чем же уподоби же время имамы, да делаем благое ко всем. Паче же к присным в вере видите колицами книгами писах вам моейю рукою, елицы хотят хвалитесья по плоти, сие нудят вы обрезатися точию до да никареста ради христова гоними будут. Небо обрезовывающиеся сами закон хранят, но хотят вам обрезыватися, да в вашей плоти похвалиться. Мне же до да не будет хвалитесья. Токма о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяться и аз миру. А Христе бо Иисусе не обрезание что может, ни не, не обрезание, но нова тварь. И елицы правилом сим жительствуют мирно них и милость, и на Израиле Божии. Прочие труды до да никто же не даёт.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 Представлено библейским порталом exeget.ru Exeget ваш проводник в мир Библии. Коефисием послание Святаго апостола Павла. Глава 1. Павел, посланник Иисус Христов волею Божиею, Святым сущим в Ефесе и верным во Христе и Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословив нас всяцем благословением духовным в небесных о Христе. Яко же избран нас в нем прежде сложения мира, Бычи нам святыми и непорочным пред ним в любви, прежде нарек нас во усыновление Иисус Христом в него по благоволению хотение своего, в похвалу славы благодати своей. Ей уже обогадоти нас о возлюбленным. А нем же и мы мы избавление кровью его и оставление при грешении по богатству благодати его. Юже приумножил есть в нас во вся цей примудрости и разуме, сказав нам тайну воли своейя по благоволению своему, еже прежде положи в нем всмотрение и исполнение времен, возглавите всяческое о Христе, я же на небесиях и я же на земле в нем. в нем же и наследницы сотвори хамся прежде наречения бывшее по прозрению Божию вся действо ищега по совету воли своейя, якобыти нам в похвалении славы его прежде уповавшим во Христа. в нем же и вы слышавше слово истины благовествование спасения нашаго, в нем же и веровавше знаменостися духом обетование святым. Иже есть обручение наследия нашего во избавление и снабдение в похвалу славы Его. Сигораде, я, слышав вашу веру о Христе и Иисусе и любовь, я же ко всем святым не пристаю, благодаря вас, поминание о вас творя в молитвах моих, да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам духа премудрости и откровения, познании его, просвещена очи сердца вашего, яко увидите вам кое есть упование, звание его, и кое богатство славы, достояние его во святых, и кое преспеющее величество силы его в нас верующих по действо державы крепости его. Юже содея я Христе, воскресив его от мертвых и посадив одесную себе на небесных, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не точю у вецы всем, но его грядущим. И вся покори подножие его, и таго даде главу выше всех церквей, я же есть тело его, исполнение исполняющееся во всяческое во всех. Глава вторая. И вас, слушающих прегрешениями мертвых и грехи вашими, в них же иногда ходисти по веку мира сего, по князю власти воздушная духа и жены не действует в сенях противления; в них же и мы, все жиходом иногда в похотях плоти наше, творящее волю плоти и помышлений, и бехом естеством чада гнева, якоже и прочие. Бог же Богатцы и в милости за премногую любовь свою, ею же возлюби нас, иссущих нас мертвых прегрешениями, со оживи крестом благодатию естье спасение, и с ним воскреси, и спаси один на небесных во Христе Иисусе. Да явят в вецах грядущих презельное богатство благодати своей я, благостынию на нас во Христе Иисусе. Благодатию бо естье спасение через веру и сияние от вас, Божий дар, не отдел да никто же похвалится. Таго бо есть мы творение, созда니 во Христе и Иисусе на дела благая. Я же прежде уготова Бог да в них ходим. Тем же поминайте яко вы, еже иногда языцы во плоти глаголями необрезание от рекомаго обрезание во плоти рукотворенного яко бести во время он безхриста отчуждение жития израилева и чужды от завет обетование упования не имеющи и безбожне в мире ныне же а христе и исусе вы бывшие иногда далече близ бысти кровью хрестовою той бо есть мир наш сотворивый обоя едина и средистенья ограды разоривой врожду плотию своею закон заповедей ученьем упразнив да обо созиждет собою во единого нового человека творя мир и примирит обоих во единем теле Богове крестом убив вражду на нем и пришет благовести мир вам дальним и ближним За ней тем им мы приведение обое в едином духе к отцу. Тем же об к тому нести странни и пришельцы, но сожители святым и присные Богу. На здании бывшие на основании апостол и пророк, сущ украиугольную самому Иисусу Христу, о нём же всякое создание составляемо, растет в церковь святую, о Господе. О нём же и вы Созидайтесь в жилище Божие духом. Глава 3. Все города аз Павел юзник Иисус Христопов а вас язычев. Аще бы слышесте смотрение благодати Божией данной мне в вас. Яко по откровению сказася мне тайно, яко же пред написаках в мале О нём же можете чтущий разуметь разу мой в тайне Христове. Я же воинех родех не сказать о сыном человеческим, яко же ныне открыся святым его апостолом и пророком духом святым, яко обыче языком с наследником и с телесником и с причастником обетовании его о Христе и Иисусе благовествованием. Ему же бых служитель по дару благодати Божией, данной мне по действиу силой Его. Мне меньшему всех святых дана быть благодать сия в языцах благовестити неисследованное богатство Христово и просветить их, что есть смотрение тайны сокровенная от веков во Боге, создавшем всяческое и Иисус Христос. да скажет цены не началом и властем на небесных церквях многоразличная премудрость божья по предложению век яже сотвориа Христе и Иисусе Господе нашем о нем же иммо дерзновение и приведение в надеи неверую его тем же молю вы нестужатеси в скорбех моих о вас я же есть слава ваша Сего ради преклоняю колено мое к Отцу Господа нашего Иисуса Христа, из Него же всякое отечество на небесех и на земле именуется. Да даст вам по богатству славы Своей я сила и утвердитесь духом Его во внутреннем человеке. Вселитесь Христу верою в сердца ваша, в любви, в коренении и основании. Да возможете разуметь и со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота, разумеете же преиспеющую разум любовь Христову, да исполнитеся во всяка исполнение Божие, могущим уже паче вся творити по преизбытчию. Их же просим и ли разумеем по силе действующей в нас. Тому слава в церкви А Христе и Иисусе во вся роды веков веков. Аминь. Глава 4. Молю убо вас, о зюзник, о Господи, достойно ходить извания внеже звания вне звани бысти, со всяким смиренномудрьем и кротостью, с долготерпением, терпяще друг другу любовью. Тщащееся блести единения духа в союзе мира, едино тело, един дух, якоже и звание быти во единиму пование звания вашего, един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех, иже над всеми и через всех и во всех нас, единому же кому жда нас дадеся благодать по мере дарования Христова. тем же глаголет вас сшет на высоту пленил еси плен и доде дояние человеком а еже взыдич что есть точию яко и сниди прежде в дольнейшее страны земли шеды той есть и ваш шедой превыше всех небес да исполнит всяческое и той дал есть овы убо апостолы овы же пророки овы же благовестники овы же пастори и учителя к совершеннию святых в дело служения, в созидание тела Христова, дондеже достигнем все в соединении веры и познания Сына Божьего в муже совершенно, в меру возраста исполнения Христова. Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветрам учения, во лжи человечестий, в коварстве козней ельщения. истинствующе же в любви да возрастим в него всяческое, иже есть голова Христос, из него же все тело составляемо, исчениваемое приличнее вся само сознанием подаяния, по действову в мере единое кое яждо части возвращение тела творит в создании самого себе любовию. Сие убо глаголю. И послушествую о Господе, к тому не ходите вам, якоже и прочие языцы ходят в суете у моих, помрачение смыслом, сущее отчуждение от жизни Божией, за невежество сущее в них, за окаменение сердец их, и же вничаяние вложившееся придаши себе студа деянию в делание всякие нечистоты в лихой мании. Вы же не так опознасте Христа. Ащуба слышасти его, и о нем научистися, якоже есть истина, о Иисусе. Отложите вам по первому житию ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных. Обновляйтесь же духом ума вашего и облечися в нового человека, созданного по Богу в правде и в преподобии истины. Тем же от лож шелжу, глаголите истину, киеждакой искреннему своему. За нее смы друг другу удове. Гневайтесься и не согрешайте, солнца да не зайдет в гневе вашем. Ниже дадите место дьяволу. Крады и к тому да не крадет, но паче дотруждается, да делая своими руками благое, да имать подаяти требующему. всякое слово гнило, да не исходит из уст ваших. Но то, чего еже есть благо к созданию веры, дадаст благодать слышащим. И не оскорбляйте духа святаго Божия, им же знаменостися в день избавления. всяко горести, гнев и ярость, и крич, и хула, да возмется от вас со всякою злобою. Бывайте же друг ко другу близи, милосердие, прощающие друг другу, як уже и Бог во Христе. простил есть вам. Глава 5. Бывайте убо подражатели Богу, якоже чадо возлюблены, и ходите в любви, якоже и Христос возлюбил есть нас, и предади себе заны приношение и жертву Богу в воню благоухание. Блуд же и всяка нечистота или хаимство, ниже да иминуется в вас, яко же подобает святым, исквернословие, и, и буйесловие, или кощуны, яже неподобные, но пасе благодарение. сие буду вести я ко всяк блудник, или нечист, или лихаимец, иже есть идолослужитель, не имать достояния в царствии Христа и Бога. никто же вас далстит суетными словесы. В сих бураде грядет гнев Божий на сыны непокоривые. Не бывайте оба сопричастницы сим. Без тебя иногда тьма, ныне же свет, о Господи. Яко же чада света ходите. Плод бо духовный есть во всяце и благостыне, и правде и истине. Искушающе, что есть благоугодно Богу, и не приобщайтесь к делам неплодным тьмы. Паче же и обличайте. Бывая моебо отой от них срамно есть и глаголит. Вся же обличаемые от цвета являются все бо являемые свет есть. Сигуратьи глаголит. Востань и спиай и воскресни от мертвых и осветит тебя Христос. Блудите убо, како опасно ходите, не як уже не мудри, но як же примудри. Искупающее время, яко дни и лукави суть. Сиго ради не бывайте не смысленни, но разумевайте, что есть воля Божия. И не увейтеся вином, в нем же есть блуд, но почи исполняйтесь духом, глаголющим себе в псалмех и пениях и песнях духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших, Господеви. Благодарящие всегда о всех О Имени Господа нашего и Иисуса Христа, Богу и Отцу повинующиеся друг другу в Страсти Божией. Жены, своим мужем повинуйтесь, як уже Господу. За ним муж глава есть жены, як уже и Христос глава Церкви, и то есть Спаситель тела. Но як уже Церковь повинуется Христу, такожди и жены своим мужем во всем. Муже любите свои жены. Яко же и Христос возлюбил церковь, и себя предаде за неё, да осветит её, очистив банью водную в глаголе, да представит её себе славную церковь, не имеющую скверны или порока, или нечто от таковых, но да будет свята и непорочна. Так и должны суть мужи и любите свои жены, яко своя телеса. Любяй бо свою жену, себе самаго любит. Никто же бы, когда свою плоть возненавиди, но питает и греет ее, как уже и Господь Церковь, за нее уди есмытело его от плоти его и от костей его. Все города оставит человек отца своей и мать и прилепится к жене своей и будето два в плоть едину. Тайна сия велика есть, а с же глаголю во Христа и во Церкви. А бачи и вы, поединому кизда свою жену сице до да любит, яко же и себе, а жена да боится своего мужа. Глава 6. Чада, послушайте своих родителей, о Господи, сие бы есть праведно. Чти отца твоего и матерь, яже есть заповедь первая во обетовании. Да благость и будет и будешь и долголетен на земли. И отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господнем. Раби, послушайте Господей своих по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, яко же и Христа Не предачим оточею работающий яко человеку годницы, но яко же раби Христовы, творящую волю Божию от души, со благоразумием служащий яко же Господу, а не яко человеком. Ведящий якожде ежащий сотворит благое, сие приимет от Господа, аще раб, аще свободь. И Господие, таеждо творити к ним послабляющи им приещение, Ведущий яко и вам самим и тем Господь есть на небесех, я обиновение лица несть у него. Прочие же братья моя, возмагайте во Господе и в державе крепости его. Облицейтесь во вся оружие Божие, яко возмощи вам статьи противу кознем диавольским, яко несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего. к духовом злобы поднебесным. Сего ради приемите вся оружие Божие, да возможность противитесья в день лют и вся садея в шестати. Станите убо припоясони черезла ваша истинную, и оболкшися в браня правды, и обувши нози во уготование благовествования мира над всеми же восприимше щит веры. В нём же вы сможете вся стрела лукавого разжённые угосить, и шлем спасения восприимите, и меч духовный, еже есть глагол Божий. Всякою молитвою и молением молящиеся на всякое время духом, и всеи истое бдящие во всяком терпении и молитве о всех святых и о мне, Дада с самим слово во отверзение уст моих с дерзновением сказать и тайну благовествования, а нем же посольствую во узах, да в нем дерзаю, якоже подобает мне глаголатье. Да увестье же и вы, я же о мне что делаю, вся скажет вам тихик, возлюбленный брат и верен служителя Господи. Яго же послах к вам на сие истое, да увестье я же о нас. И да утешит сердца ваши мир братьи и любовь сверую от Бога Отца и Господа и Иисуса Христа благодать со всеми любящими Господа нашего и Иисуса Христа в неистлении. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru Библия от А до Я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 Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Exeget ваш проводник в мир Библии. К Филиппиям послание святого апостола Павла. Глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисус Христовы, Всем святым о Христе и Иисусе Сущем в Филиппах с епископы и диаконы, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Благодарю Бога моего о всей памяти вашей, всегда во вся цей молитве моей за всех вас с радостью молитву мою творя. О общение вашем в благовествование от первого дня даже и до ныне. Надейся на Сее Иисусе, яко конечны дело благо в вас совершит, е даже до дне Иисус Христова. якоже есть праведно мне сие мудроство учи о всех вас, за еже имети ми в сердце вас во узах моих и во ответе и извещении благовестия сообщников мне благодати всех вас сущих. Свидетель бо ми есть Бог Я колюблю всех вас по милости Иисус Христови. Я всем молюсья, да любовь ваша ище паче и паче избыточествует в разуме и во всяцам чувстве. Во еже искушати вам лучшее, да будете чисти и не предкновенни в день Христов. Исполнени плодов правды и Иисус Христом славою похвалу Божию. Разуметье же хочу вам, братья, яко я же о мне паче во успех благовествования приедоша, яко узы моя явленные о Христе быша во всем судище и в прочих всех, и множеишие братья о Господи, надеявшиеся о узах моих, паче держают без страха слово Божие глаголоти. Нет сие убо по зависти и ревности. Друзи же из-за благоволения Христа проповедуют, ови убо отрвения Христа возвещают нечисти мне щепечально нести узом моим, ови жа от любве ведящие, якого ответе благовествования лежу. Что убо, обаче всяцем образом, аще виною, аще истиною Христос проповедаем есть, и о сем радуюся, но и возрадуюся. Вем бо яко сие сбудетсями воспасение вашею молитвою и подаянием Духа иисус христова, почаянию и упованию моему, яко не о единем же постежуся, но во всяцем дерзновении, яко уже всегда и ныне возвеличится Христос в теле моем, аще же в отом, аще ли смертью. Мне бо еже жити Христос, еже умрети преобретение есть а все же ежежитием и телом сие мне плод дела и что из волю не вем обдержем же естьм от обою желания и мы разрешитеся и со Христом быть много паче лучше а еже пребывать и во плоти нужнейшей есть вас ради и сие Известь не вем, якобыду и спребуду вам всем в ваш успех и радость веры. Якогда похвала ваша избыточествует о Христе и Иисусе во мне моим пришествием поки к вам, точью достойнее благовествованию Христову жительствуете, да аще пришет и видя вас, аще и несы у вас. Услышу я же о вас, яко истинною стоите во единем душе и единодушне с подвизающися по вере благовествованием волею и не колеблющиеся ни о единем же отца противных, еже темубо есть явление погибели вам же спасение и сие от Бога, яко вам даровайся еже о Христе не ток мы еже в него веровати, но и еже по ним страдати. той же подвигом очи, якоже во мне видесте и ныне слышите о мне. Глава вторая. Аще убокое утешение о Христе, или аще кае утеха в любви, аще кое общение духа, аще кое милосердие и щедроты, исполните мою радость дото да же, где мудроствуете. Ту же любовь и мущи, единодушне, единомудрени. Ничто же парвению или чславию, но смиренно мудрым друг друга честью больше себе творяще. Не своих сикижда, но и дружних кижда смотрейте. Сие буду мудрость во вас, еже и во Христе Иисусе. Иже во образе Божией сыи не восхищением не пща во бытии равен Богу, но себе умалел, зрак раба приим, в подобии человечествем быв и образом обретися якоже человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его привознеся и дарова ему имя, еже паче всякого имени. Да о имени Иисусова всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних и всяк язык исповесть яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца Тем же возлюбленные мои яко же всегда послушайте меня не яко же в пришествии моём точею но ныне много почива отчествуем моем со страхом и трепетом свое спасение одевайте Бог бо есть действуя и в вас, и еже хотите, и еже делите о благоволении. Вся творите без рабтания и размышления, да будете не по вине и цели чада Божия и не порочно посреди рода страптива и развращена. В них же является яко же святило в мире. Слово животно придержаще в похвалу мне в день Христов, яко не вообще текох, не вообще. трудихся, но аще и жерен бываю о жертве и службе веры ваше радуюся и сарадуюся всем вам, так ужди и вы радуйтесься и сарадуйтесься мне. Уповая уже о Господе Иисусе Тимофея вскоре послати к вам, да и я с благодушствою увидев я же о вас. Не еди на Габо имам равнодушно, иже приснее о вас попечаться. Все по своих си ищут, а не я же Христа Иисуса. Искуство же его знаете, за неяко же отцу чада со мною поработал в благовестии. Всего же убо уповаю послати обе по внегда увем я же о мне. Надеюсь же о Господе, яко и сам скоро прииду к вам. Потребнее же в изменях Епифрадита брата из поспешника и свойника моего, вашего же посланника и служителя, потребе моей послатьи к вам, по неже желанием желаши видите всех вас и тужаще за неслышасти я к боле, ибо боле близ смерти, но Бог помилова его, не его же ток моно и мне, да не скорб на скорб при ему. Скорее убо послах его, да видевши его паки, возрадуйтесь, и аз безпечален прибуду. Приимите убо его, о Господи, со всякою радостью, и таковые честны имейте за не за дело Христово, даже до смерти приближися, понудив в себе все душно, да исполнит ваше лишение службы я же ко мне. Глава третья. Прочие же братья моя радуйтесься о Господе, таешьдибо писати вам мне убо не леностно вам же твердо. Блудитесь от псов, блудитесь от злых делателей, блудитесься от сечения. Мы бо есть мы обрезанне и же духом Богу служим, и хвалимся о Христе и Иисусе, о не в плоти надеемся. Ибо и яз имею надеяние, такожди в оплоте. Ащи кто и намнит надейтися в оплоте, а спачи обрезан асмодневно от рода Израилева, коленовенни Аминова, еврей ин от еврей по закону фарисей, по ревности гони их церковь Божию по правде законнее быв не порочен. Но я же мибяху приобретение, сия в менях Христа радит счету. но убо вменяю вся отчету быти за превосходящее разумение Христа и Иисуса Господа моего, яко же ради всех отщетихся и вменяю вся уметы быти до Христа приобрящу и обрящуся в Нем не и мы мои я правды, я же от закона, но я же верую и Иисус Христовой сущую от Бога правду в вере, яко разуметье Его и силу воскресения его, и сообщение страстей его, сообразуясь с смертью его, аще как у достигну в воскресение мертвых. Не за не уже достигох, или уже совершился, гоню же аще и постигну, а нем же и постижен бых от Христа иисуса. Братья, а с себе не упомышляю достигша, едины же заднее обо забывая, в переднее же простираясь, со усердием гонюк почести вышняго звания Божия, а Христе и Иисусе. Елице обо совершеннии сиедо да мудроству им, и ежащие иноч, что мыслити, и сие Бог вам открыет. А бачив ниже достигохом, тоже до да мудроствуем и тем же правилом жительствуем. Подобнее ми бывайте, братия, и смотрите, так уходящие яко же и мы те образ нас. Мнозе бы ходят, их же много ж до глаголов вам, ныне же и плача глаголю враги креста Христова. Им же кончина погибель, им же Бог чрева и слава в студе их, еже земное мудрствуют. Наше божетие на небесах есть. А то ныне же и спасителя ждём Господа нашего и Иисуса Христа, еже преобразит тело смирение наше, яко быть и сему сообразно телу славы его, подейству еже возмагать ему и покорить себе всяческое. Глава 4. Чем же братия моя возлюбленная и вожделенная, радости и венчемой так устойте о господи в возлюблении его же я молю и синтихию молю тоже мудроство тебе о господи ей молю и тебе супружниче пресны спаспешествуй им я же во благовествовании сподвезашася со мною и с клементом и с прочими споспешники моими их же имена в книгах живыхных радуйтесь всегда о господи И паки реку радуйтесь кротость ваша разумна до да будет всем человеком Господь близ ни о чем же пекитесь но во всем молитвою и молением с благодарением прошение ваше досказуется да к Богу и мир Божий превосходяй всяк ум да соблюдет сердца ваше и разумение ваше о Христе Иисусе Прочие же братья моя, велика суть истина, велика честно, велика праведно, велика причисто, велика прелюбезно, велика добрахвальна, ащекая добродетель и ащекая похвала сия помышляйте. Им же и научистися и приясти и слышести и видетьте во мне сия творите и Бог мира будет с вами. Возрадовахся же, о Господи, вельми, яко уже когда вспомнюсти пищися о мне, понеже и пищатися, но обдержастися. не погодным временем, обдержатися. Не яко поскудости глаголю, асбо навыкох, в них же есмь доволен быть. Вем и смиритеся, вем и избыточествуйте во всем и во всех навыках. И не насыщайтесь алкате и избыточествуйте и, и лишайтесь вся могу о укрепляющем меня Иисусе Христе а баче добре сотвористе с приобщившеся печали моей весть же и вы филипписяне яко в начале благовествования яко да изодох от Македонии не едиными церквав обсевася в слово даяния и приятие точею вы еедини Яко и в Салунь, и единую и дваще в требование мое посластими. Не яко иссуда я не, но ищу плода множащегося в слово ваше. Приях же вся и избыточествую, исполнихся прием от Епафродита, посланный от вас воню благоухание, жертву приятну, благогодну Богу. Бог же мой да исполнит всякое требование ваше по богатству своему в славе о Христе Иисусе. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Целуйте всякого свята о Христе Иисусе. Целуют вы существующие со мною, братия. Целуют вы святые все, паче же и же от кесарева дому. Благодать Господа нашего Иисуса Христа.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 Колосаям послание святаго апостола Павла. Глава первая. Павел апостол Иисус Христов волею Божию и Тимофей брат, сущим в Колосаех святым и верным братьям о Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда о вас молящиеся, слышавшие веру вашу, я же о Христе и Иисусе, и любовь, и уже имати ко всем святым, за упование отложенное вам на небесех, еже прежде слышести в словесии истины благовествования, сущего в вас, якоже и во всем мире, и есть плодоносно и растимо, якоже и в вас. От него же дней слышести и разумести благодать Божию во истине. Яко же и уведести от Епафраста возлюбленного соработника нашего, еже есть верена вас служитель Христов, еже и винам вашу любовь в душе. Сего ради и мы от него же дней слышахом непрестоемо вас молящиеся и просящие да исполнится вразуме воля его. во вся цей премудрости и разуме духовнем, яко ходите вам достойнее Богу во вся цем угодении и вся цем деле блази, плодоносящие и возрастающие во разуме Божии, всякую силую возмогающие подержавен славы Его во вся цем терпении и долготерпении с радостью, благодарящие Бога и Отца, призвавшаго вас в причастие наследие святых во свете. Еже избави нас от власти темной и преставив царство сына любви своей о Нем же имо мы избавление кровью его и оставление грехов еже есть образ Бога невидимого первородлен вся я твари яко отем создана быше всяческая еже на небеси и еже на земли видимое и невидимое аще престоле аще господстве аще начало аще власти всяческое тем и о нём создавшее и то есть прежде всех и всяческое в нём состояться и то есть глава тела церкви еже есть начаток первородный из мёртвых яко да будет во всех той первенствуя яко в нём благоизволи всему исполнению вселитеся и тем примирите всяческое к себе Умиротворив кровью креста его, через него очи земная, очи ли небесные. И вас, иногда сущих отчужденных и врагов помышлениями в делах лукавых, ныне же примирив телеплоть его смертью его, представьте вас святых и непорочных и неповинных пред собою. Аще оба пребываете в вере основания и тверди, И не подвижими от упования благовествования, еже слышасти проповеданое всей твари поднебесней, ему же бых аз Павел служитель. Ныне радуюсь в остраданиях моих о вас, яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей за тело его, еже есть церковь. Ей же бых аз служитель посмотрению Божию данному мне в вас, исполните слово Божие. Тайну сокровенную от век и от родов ныне же явися святым его, им же восхоте Бог сказатьи, кое богатство славы тайной сия в языцах, иже есть Христос в вас упование славы, егожа мы проповедуем наказующище всякаго человека и учащище вся цей премудрости, да представим всякаго человека совершенно о Христе и Иисусе. В нём же и труждаюсь, и подвизаюсь по действию его, действоему во мне силой. Глава вторая. Хощу обо вас ведете, коли к подвиг и мама вас, и осущих владыки его и иераполе, и, и лица не видише лица моего во плоти, да утешатся сердца их, снемшихся в любви. И во всяцем богатстве извещения разума, в познании тайны Бога и Отца и Христа, в нем же суть вся сокровище премудрости и разума сокровенно. Сие же глаголю, да никто же вас прельстит в славопрении, а щебою плотию отстаю, но духом с вами есм. Радуясья и видя вашчин и утверждение вашее веры, я же во Христа, як уже убо приястье Христа И Иисуса Господа так уж дневнем ходите, укоренене и на здании в нем, и известного неверую, як уж онаучистися избыточествующе в ней благодарением. Братья, блюдитесья, да никто же вас будет прельщая философиейю и тщетную лестью по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христе. Яко в том живёт всякое исполнение божества телесне и да будете в нём исполнении еже есть глава всякому началу и власти о нём же и обрезание бысти обрезанием не рукотворенным в совлечении тела греховного плоти во обрезание Христове спогребшейся ему крещением о нём же и совостастию верую действие бога воскресившего его из мёртвых И вас мертвых существ в прегрешениях и в необрезании плоти ваши сооживил есть с ним, даровав нам вся прегрешение, истребив еже на нас рукописание ученными, еже беспоротивно нам, и то взят от среды, пригвоздив е на кресте, совлек начала и власти, изведя в позор дерзновением и обличив их в себе. Да никто же убо вас осуждает о едении, или о пятии, или о части праздника, или о новомисечиях, или о субботах. Я же суть стен грядущих тела же христова. Никто же вас запрещает извальнему ему смиренно мудрым и службую ангелов. Я же не уведя уча в тех ходя без ума дмяся от ума плоти своейа. а не держа главы изнежав все тело составы и соузы подаямо и снемлемно растит возвращение Божие аще оба умрости со Христом от стихии мира почто аки живущие в мире стезайтесь не коснися не же вкуси не же осежи яже суть вся во истлении и употреблением по заповедям и учениям человеческим Я же суть слово обоимуще премудрости в самовольной службе и смиренно мудрый и не пощедение тело ни в чести кое к сытости плоти. Глава 3. О ще убо воскреснусти со Христом в высних исчети, идеже есть Христос одесную Бога сидя. Горнее мудрость выте, а не земная. Умростибо, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе. И когда же Христос явится, живот ваш тогда и вы с ним явитесь о в славе. Умрите вите обоуда ваша, я же на земли блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимние, еже есть идолослужение. Их же ради грядет гнев Божий на сыны противления. В них же и вы иногда ходите, едва же вясте в них. Ныне же отложите и вы та вся гнев, ярость, злобу хуления, срамословие от уст ваших. Не лжите друг на друга, совлекшися ветхого человека с деяниями его, и облекшися в нового, обновляемого в разум по образу создавшего его. И где же есть елени иудей, обрезание и необрезание, варвары и скиф, рабы и свободь, но всяческое и во всех Христос. Облекитесь оба якоже избранные Божии, святи и возлюбленные, по утробыще дрот благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение. Приемлющий друг друга и прощающий себе ошибки то на кого, имочь поречение, яко же и Христос простил есть вам, так о и вы. Над всеми же сими сте жите любовь, я же есть соус совершенства. И мир Божий доводоворяется в сердцах ваших, вонь же извания бысти в едином теле и благодарны бывайте. Слово Христово довселяется да в вас богато. во всякой премудрости, учащие вразумляющих себе самех во псалмех и пениих и песнях духовных, во благодати поюще в сердцах ваших, господи, и все еже аще что творите словом или делом, вся во имя Господа и Иисуса Христа, благодарящие Бога и Отца тем. Жены, повинуйтесься своим мужам, як уже подобает о Господи. Муже, любите жены ваши и не огорчайтесь о ним. Чада, послушайте родителей своих во всем. Сиебо угодно есть Господеви. Отцы, не раздражайте чад ваших, да не унывают. Раби, послушайте по всему плотских Господей ваших, не предачим оточею работающе аки человеку угодницы, но в простоте сердца, боящийся Бога. И всяко ежащет, что творите, от души делайте, якоже Господу, а не человеком, ведещее яко от Господа приимите воздаяние, достояние Господу Богу Христу работаете. А обиде и восприимет еже обиде, и несть лица обвинение. Глава 4. Господи, правду и уравнение рабам подавайте, ведещие яко и вы и мыче Господа на небесах. В молитве терпите бодрствующе в ней соблагодарением, молящиеся и о нас в купе, да Бог отверзет нам двери слова, проглаголоти тайну Христову, и я же ради и связан есть, да явлю ю, яко же подобает ми глаголоти. При мудрости ходите ко внешним время и скупующи. Слово ваше добывает всегда во благодати солью растворено. Ведите, как уподобает вам единому, кому жда отвещеватье. Я же о мне вся скажет вам тихик, возлюбленный брат и верен служитель и соработника Господи. Я го же послах к вам на сей истая, да разумеет я же о вас. и утешит сердца ваша со онисиемом верным и возлюбленным братом нашим и же есть от вас вся вам скажут я же зде целует вы Аристарх сплэньник мой и Марка Анеписи Варнавин а нем же приясте заповеди аще прийдет к вам приимите его и Иисус нареченный и уст сущие от обрезанье Сие единис поспешницы в царство Божие иже бышами утешение. Целую твое по крас, еже от вас раб Иисуса Христа, всегда подвязаясь о вас в молитвах, да будете в совершеннии и исполнении во всяце и воле Божией. Свидетельствуя бо о нем яко имоть ревность многу и болезне вас и осущих владыки и воеи раполе. Целует велука врач возлюбленный и Димас. Целуйте братию сущую владики и нимфана и домашнюю его церковь. И когда прочтется послание сие у вас, сотворите, да и о владикийской церкви прочтено будет, и написанное от Лаудики, да и вы прочтете. Ирцыте Архипу. Блуди служение, еже приял иси о Господе. Да довершишь и я целование мою рукою Павлию. Поминайте моя узы, благодать со всеми вами. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Библия от А до Я. Тексты Священного Писания. Аудиокнига представлена библейским порталом. Эксигет.рф. Эксигет – ваш проводник в мир Библии. К Солунянам. Первое послание святого апостола Павла. Глава первая. Павел и Силуан и Тимофей церкви Солунстей о Божией Це. И Господи и Иисусе Христе благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Благодарим Бога всегда о всех вас, поминание о вас творящее в молитвах наших, непрестанно поминающее ваше дело веры и труд любве и терпение упование Господа нашего и Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим ведище братья возлюбленные. От Бога избранье ваше яко благовествование наше не бысть к вам в слове точею, но и в силе, и в духе святе, и воизвещении мнозе, якоже и вести, каковы быхом в вас ради вас. И вы подобницы бысти нам и Господу, приемша слово в скорби мнозе с радостью духа святаго, яко быти вам образ Всем верующим в Македонии и Ахае от вас вопромчися слово Господне не токмо в Македонии и Ахае но и во всякое место вера ваша я же к Богу изыдите яко не требовати нам глаголать что ти ибо нас возвещают каков вход и мехом к вам и как обратитеся к Богу от идолов работати Богу живо и истину и ждать и сына его с небес его же воскреси из мертвых и Иисуса избавляющего нас от гнева грядущего глава 2 сами бо вести братия вход наш и же к вам яко нева отчебысть но предпострадавшие до сождения бывшие яко же вести в Филиппах дерзнухом обозе нашем глаголати к вам благовествование божие со многим подвигом утешение бо наше не от прелести не от нечистоты не лестию но яко уже искусихомся от бога вернее быть и приятие благовествования так о глаголи мне аки человеку угождающе но богу искушающему сердца наши никогда же бо в славе силаскание быхом к вам яко же вести ниже в вине лихоимания бог свидетель Не ищущий от человека славы, ни от вас, ни от иных, могущие в тяготе быть я ко же христовы апостолы, но быхом тися посреди вас, яко же да и лицо греет своя чада. Тако желающий вас благоволи хом подать и вам не точию благовествование Божие, но и души своя, за неже возлюблени бысти нам. Помните бо, братья, труд наш и подвиг. Ночь бо и день делающие, да не отяготим ни единого от вас проповедахом вам благовествование Божие. Вы свидетели и Бог, яко преподобные, праведные и непорочно вам верующим быхом. Яко же вести за не единого кого ж до вас, яко же отец чада своя, моляща и утешающая вас и свидетельствующая вам ходить достойно Богу, призвавшему вы на своё царство и славу сиго ради и мы благодарим бога непрестанно яко приемше слово слышание божее от нас приясте неаки слово человеческое но яко же есть воистину слово божие еже и действует в вас верующих выбо подобнице бысти братия церквам божеим сущим во иудее о христе и иисусе За не таещие и вы по страдости от своих соплеменников, якоже и те от иудеи, убивших и господа и Иисуса и его пророки и нас изгнавших и Богу неугодивших и всем человекам противившихся и возбраняющих нам глаголоти языком, да спасутся во еже исполните им грехи своя всегда, пости же же на них гнев до конца. Мы же братья. А сиротевшие от вас ко времени чесали лицем, а не сердцем, лишить чяхомся лица ваше видите многим желанием. Тем же хотехом прийти к вам, а с уба Павел единую и дважды, и возбрани нам сатана, кто бы нам упование или радость или венец похваления? Не и вы ли пред Господом нашим и Иисус Христом во пришествии Его, вы бо есте слава наша и радость. Глава третья. Тем же уже нетерпящие благоволи хом остаться в Афинях едини. И по слохам Тимофея брата нашаго и служителя Божия, и поспешника нашагого в благовести И Христови, утвердите вас и утешите о вери вашей, яко не единому смущайтесь в скорбях сих, сами бо вести яко на сие истое лежим. Ибо егда у вас бехом предрикохом вам яко имам и скорбете, еже и бысть и вести, сигуради иаз. К тому не терпя послах разуметь и веру вашу, да не как о искусил вы искушаей, и воще будет труднож. ныне же пришедшу Тимофею к нам от вас, и благовестившу нам веру вашу и любовь, и яко и мати память о нас благу, всегда желающи нас видите, яко же и мы вас. сего ради утешахомся братие о вас во всякой скорби и нужде нашей, вашу веру якому ины не живи есмы, а еще вы стоите о Господе. Кое ибо благодарение Богу можем воздать и о вас, о всякой радости ей уже радуемся вас ради пред Богом нашим, ночь и день при излиха молящиеся видите лице ваше и совершите лишение веры вашейе. Сам же Бог и Отец наш и Господь наш и Иисус Христос да исправит путь наш к вам. Ваш же Господь да умножит и да избыточиствит любовью друг ко другу и ко всем, яко же и мы к вам. О еже утвердите сердца ваши непорочно в святыне пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Глава 4-я. Тем же упобрати просим вы и молим о Христе и Иисусе якоже приясти от нас как уподобает вам, ходите и подобает вам ходить и угождать и Богу ви якоже и ходите да избыты чувствуете паче вести бо какова повеление дахом вам Господем и Иисусом сия бо есть воля Божия святость ваша храните себе самих от блуда И видите, кому ж до да от вас свой сосуд стежевать и во святыне и чести, а не в страсти похотной, якоже и языцы, не ведящие Бога, и еже не преступати и лихаимствовать вещи брата своего, за нимститель есть Господь о всех сих. Якоже и прежде рекохом к вам и засвидетельствохом: не призван он с Бог на нечистоту, но во святость. Чем же убо отмитает и не человека отмитает, но Бога, давшего Духа Свяго Святаго в нас. Обрата люби же не требуете, да пишется к вам, самибо вы Богом учение есте, еже любите друг друга. Ибо творите то ко всей братии, сущей во всей Македонии. Молим же вы братии, избыточествоватьи паче. и любезно прилежайте, еже безмолвствовати, идяйте своя, и делайте своими руками, як уже повелехом вам. Доходите благообразно ко внешним, и ни часогоже требуете. Не хочу же вас, братья, не видите о умерших, да не скорбите, як уже и прочие неимущие упование. Ащебо веруем, як и Иисус умре и воскресе. Такой и Бог умершего во Иисусе приведет с ним. Сеябо вам глаголем словом Господним, яко мы живущи, оставшие в пришествии Господне, не имом и предворите умерших. Яко сам Господь в повелении, во гласе архангелове и в трубе Божией снидец с небесе, и мертвые во Христе воскреснут первее. Потом же мы живущи, оставшие губно с ними восхищение будем на облаках в встрече не господне на воздухе и так а всегда с господем будем чем же утешайте друг друга в словесиях сих Глава пятая о летиях и о временах братья не требе есть вам писати Сами бы вы известно вести, як у день Господень, як у же тать в ночи так у прийдет. Егда борикут мир и утверждение, тогда внезапу нападет на них все губительство, як у же болезнь в очреве и мужчей и не имут избежатье. Вы же, братья, не сте в огне, да день вас як у же тать постигнет. Все бы вы сынови света есте. И сыновья дня, не смы ночи, не жить мы. Тем же уба да не спим, як уже и прочие, но да бодрствуем и трезвимся. Спящие бого в ночи спят, и упивающиеся в ночи упиваются. Мы же сынове сущие дня да трезвимся, обалкшеся в броню веры и любве и шлем упования и спасения, як они положи нас Бог в гнев. но в получении спасения Господем нашим и Иисус Христом, умершим за нас, да аще бдим, аще леспим, купно с ним живем. Сего ради утешайте друг друга и созидайте киежда ближнего, якоже и творите. Молим же вы, братья, знаете труждающихся у вас и настоятелей ваших о Господи и наказующих вы и имеете их по призлиха в любви за дела их. Мирствуйте в себе, молим живы братья, вразумляйте бесчиные, утешайте молодушные, заступайте немощные, долготерпите ко всем, блюдите до да них тоже зла за зло, кому воздаст, но всегда доброе гоните и друг ко другу и ко всем, всегда радуйтесься, непрестанно молитесься, а всем благодарите. Сиябо есть воля Божия о Христе и Иисусе в вас. Духа не угашайте, пророчестве не уничтожайте, вся же искушающие добрые держите, от всяких вещей злые огребайтеся. Сам же Бог мира да освятит вас все совершенных во всем, и все совершен ваш дух и душа и тело непорочно в пришествии Господа нашего и Иисуса Христа до да сохранится. Верен призывай вас. Иже и сотворит, братья, молитесь о нас, целуйте братью всю лобзанием святым. Заклинаю вы Господи, прочисти послание сие пред всею святую братьею. Благодатьи Господа нашего и Иисуса Христа с вами. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru.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 Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru Exeget ваш проводник в мир Библии. Солунянам второе послание святого апостола Павла. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей Церкви солунстей, а Боже отца нашим и Господи и Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Благодарите должны есмы Бога всегда о вас, братья, яко уже достойно есть, яко превозрастает вера ваша и множится любовь единого кое Госпды всех вас друг к другу, яко самим нам хвалитесья о вас в церквях Божиих. О терпении вашем и вере во всех гонениях ваших и скорбях я же приемлети, показание праведного суда Божия, во еже сподобитесь вам царствия Божия, егоже ради и страждите. Аще убо праведно у Бога воздать скорбь оскорбляющим вас, а вам оскорбляемым отраду с нами во откровении Господа и Иисуса с небеса со ангелы силы Своя. в огне пламени не дающего отмщения неведающим Бога и не послушающим благовествования Господа нашего и Иисуса Христа, иже муку приимут погибель вечную от лица Господня и от славы крепости Его, егда прийдет прославитесь во святых своих и дивен быть и во всех веровавших, яко уверяю свидетельство наше в вас в день Он. За сие и молимся всегда о вас, да вы сподобит званию Бог наш и исполнит всякое благоволение благости и дело веры в силе, якогда прославится имя Господа нашего и Иисуса Христа в вас и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа и Иисуса Христа. Глава вторая. Молим же вы, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа, и нашим собранием о нём не скоро подвязаться вам от ума, не ужасаться ниже духом, ниже словом, не ни посланием о те от нас посланным, яко уже настоит день Христов. Да никто же вас прельстит не по единому же образу Яко еще не приидет отступление прежде и откроется человек беззаконие, сын погибели, противник и превозносяйся поче всякого глаголе мога бога и личтилище, яко же ему сести в церкви Божией, аки Богу показывающий себе, яко Бог есть. Не помните ли яко еще живый у вас те я глаголах вам, и ныне удерживающее вести во еже явитесь и ему в свое ему время, тайнобо уже деется беззаконие, точью держай нини, дондеже от среды будет. и тогда явится беззаконник, его же Господь Иисус убьет духом уст своих и упразднит явлением пришествие своего, его же есть пришествие по действу сатанину во вся цей силе и знамени их и чудесех ложных. и во всякой лести неправды в погибающих за не любве истины неприяша во еже спастися им. И сего ради после тем Бог действо лести во еже веровайте и молжи до да суд примут все неверовавшие истине, но благоволившие в неправде. Мы же должны и с мы благодарить и Бога всегда, а вас, братья и возлюбленные от Господа, яко избрал есть вас Бог от начала во спасении, во святыне Духа и веры истины. В неже призвал вас благовествованием нашим в получении славы Господа нашего и Иисуса Христа. Чем же убо братья стойте и держите предание, им же научистися или словом, или посланиям нашим. Сам же Господь наш и Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивый нас и давый утешение вечно и упование блага в благодати, да утешит сердца ваши и да утвердит во всяцам слове и деле Блази. Глава третья. Прочие молитесь и о нас, братья. Да слово Господне течет и славится, яко же и в вас и да избавимся от злых и лукавых человек, не всех бо есть вера. Верет же есть Господь, и же утвердит вас и сохранит от лукавого. Уповаем же на Господа о вас, яко и я же повелеваем вам и творите, и сотворите. Господь же да исправит сердца ваша в любовь Божию и в терпение Христово. Повеливаем же вам, братия, а имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучатися вам от всякого брата бесчинно ходящего, а не по преданию, еже прияша от нас. Сами бо вести, как улепо есть вам подобиться нам, яко не бесчинствовых вам, не жету не хлеб едохам у кого, но в труде и подвизе нощи день делающие, да не отихчем никакого же от вас. Ни яко ни имамы власти, но до да себе образ дамы вам, во еже уподобитесь нам. Ибо егда бехом у вас, сие завеще вахом вам, яко аще кто не хочет делатье, не же да яст. Слышим бо некие безчин находящие у вас, ничто же делающие, но лукавно обходящие. Таковым запрещаем и молим о Господи нашем и Иисусе Христе, да с безмолвьем делающи свой хлеб едят. Вы же, братья, не стужаете доброе творящие. Аще же кто не послушает словесия нашего посланием, сего назнаменуете и не примешаетесь ему, да посрамится. И не аким врага имеете его, но наказуете, як уже брата. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всяцем образе, Господь со всеми вами. Целование моей рукой у Павлию, еже есть знамение во всяцем послании, сице пишу. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru.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 Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru Exeget ваш проводник в мир Библии. К Тимофею первое послание святого апостола Павла. Глава 1. Павел, посланник Иисус Христос, По повелению Бога спаса нашего и Господа Иисуса Христа упование нашего Тимофею пристному чаду в вере благодать милость мир от Бога Отца нашего и Христа и Иисуса Господа нашего, яко же умоли к тя прибытия во Ефесе иды в Македонию, да завещаешьи неким мне инока учити. нже не в немати басням и, и родословиям бесконечным яже стязание творят паче нежели Божие строение еже в вере конец же завещание есть любы от чисто сердца и совести благие и веры нелицемерные в них же нецы и погрешившие уклонившиеся в свои слове хотяще быть и законоучители не разумеющие ни я же глаголют ни они же утверждают вед мы же яко доброс закон есть, аще кто его закон не творит, ведая сие яко праведнику закон не лежит, но беззаконным и не покоривым, нечестивым же и грешником, неправедным и скверным, отца и матери до садителям, муже убийцам, блудником, муже ложникам, разбойникам, клеветником, скаталожником, лживым, клятво преступником. ящет, что ино здравому учению противится, по благовестию славы блаженного Бога, еже мне уверенность. И благодарю, укрепляющаго мя Христа Иисуса Господа нашего, яко верно меня небесова, положив мя в службу бывшемя иногда хульника и гонителя и досадителя, но помилован бых, яко не веды и сотворих в неверствеи. Упремножися же благодать Господа нашего и Иисуса Христа с верою и любовью, я же о Христе и Иисусе. Верно слово и всякого приятие достойно, яко Христос и Иисус прииди в мир грешники спасти, от них же первой ясмаз. Но сего ради помилован бых, да во мне первым покажет и Иисус Христос. Все долготерпение за образ ходящих веровати Ему в жизнь вечную, царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава вовеки веков, Аминь. Сие же завещание предаюти чаду Тимофея, побывших на тебя прежде пророчестви их, да воинствуешь и в них доброе воинство. имея веру и благую совесть юженецы отринувши от веры от подоши от них же есть и миней и александр их же предах сатане да накажутся не хулите глава вторая молёба прежде всех творите молитвы Моление, прошение, благодарение за вся человеки, за царя и за всех, иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживём во всяцам благочестии и чистоте. Сие угодно добро и приятно пред Спасителем нашим Богом, еже всем человекам хочет спастися и в разум истины прийти. Един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус. Да вы себе избавление за всех свидетельство временны своими, вне же поставленных ас проповедник и апостол истину глаголю о Христе, не лгу, учитель языков в вере и истине. Хощу оба молитвы творят муже и на всяком месте, воздеюще преподобные руки без гнева и размышления. Також же и жены во украшении лепотнем, состыдением и целомудрием до да украшают себе не в плетении их, не златом или бисерами или ризами многоценноными, но я же подобаю джинам, обещивающимся благочестию делами благими. Жена в безмолвии да учится со всяким покорением. Жене же учите, не повелеваю, неже владете мужем, но бытье в безмолвии. Адам боже прежде создан быть, потом же Ева. И Адам не прельстися, жена же прельстившаяся в преступлении быть, спасется же че дородие ради, аще прибудет в вере и любви и во святыне с целомудрием. Глава третья. Верно слово, аще кто епископство хочет, добра дело желает. подобает убо епископу бытие непорочну, единое жены мужу, трезвену, целомудру, благоговеину, честну, странно любиву, учительну, не пьянице, не бейце, не сворливу немшалаимцу, но кротку, не зависливу, не сребролюбцу, свой дом добре правящую, чадо емущу в послушании и со всякой чистотою. Аще же кто своего дому не умеет править, как о о церкви Божией прележать и возможет? Не новокрещенну, да не разгордевшись в суд впадёт дьявол. Подобайт же ему и свидетельство добро имеете от внешних, да не в поношение впадёт и сеть неприязненную. диаканам такожде чистым, недвоязычным, не вину много внимающим, не скверности жательным и мужчим тайнство веры в чистей совести. И сие убады искушаются прежде, потом же дослужат не порочнищище. Женам такожде чистым, не клеветивым, не навадницем, трезвенным, верным во всем диакони добывают единые жены муже. Цада добрые правищи и своя домы. Ибо служившие добрей степень себе добро снискают. И многое дерзновение в вере, я же о Христе и Иисусе. Сие я пишу тебе, уповая прийти к тебе скоро, аще же замедлю, до да увесея, как уподобает в дому Божием житьи, я же есть церковь в Бога живо, столб и утверждение истины. И исповедуемое верие есть благочестие тайно. Бог явивися во плоти, оправдавися в душе, показавися ангелам, проповедан бысть во языцех, веровавися в мире, вознесися во славе. Глава четвертая. Дух же явственне глаголит, яко в последние времена. отступят нецы от веры, внемляяща духовом лестчим и учениям бесовским, в лицемерии лжесловиесник сожжённых своей совестью, возбраняющих: "Женитеся, удаляйтесь от брашен, я же бог сотвори в снедлении с обблагодарением верным и познавшим истину". За ней всякое создание божие добро и ничто же отметно с обблагодарением приемлемо. освещается бословом Божиим и молитвою. Ти я вся сказуя, братии, добр будешь и служитель Иисуса Христа, питаем словесы веры и добрым учениям ему же последовал еси. Скверных же и бабий их басней отрецайся, обучайся же себе ко благочестию. Телесное бо обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть. Обетование имеющее живота нынешнего и грядущего, верно слово и всякого приятие достойно. На сие бо и трудаемся и понашаемые смы, якую повахом на Бога живо, иже есть спаситель всем человекам, паче же верным. Завещивай сия и учи. Никто же о юности твоей да не родит. но образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою, дондеже прийду в нем ли чтению, утешению, учению, ни не, не ради своем даровании живущим в тебе, еже дано тебе быть пророчеством с возложением рук священничеству, всех поучайся, всех прибывай, всех разумивай, да преспяние твое явлена будет во всех. Внимай себе и учению, и пребывай в них, сия бо тваря и сам спасешеся и послушающе тебе. Глава 5. Старцу не твори пакости, но утешай, якоже отца, юноше якоже братию, старице якоже матери. Ионы яко же сестры со всякою чистотою вдовицы чтисущие истинные вдовиц аще жекая вдовица чада или внучотъ имыть да учится прежде свой дом благочестиво устроити и взаемъ воздаяти родителям сиебо есть благоугодно пред Богом а сущая истинная вдовица и уединенно уповаетъ на Бога и пребываетъ в молитвахъ и моленияхъ день и ночь питающаяся же пространно жива умерла, и сия завещивай, да не порочь не будут. аще же кто о своих, аще же о призных не промышляет, веры отверглся есть и неверного горшь есть. вдовице же да причитается не меньше лет шестидесятых бывшей единому мужу жена. В делах добрых свидетельствоема, аще чада воспитала есть, аще святых нозе умы, аще странное прият, аще скорбно утешение быть, аще всякому делу благу последовало есть. Юных же вдавица, трицайся, егда бура свирепеют о Христе, посигать их хотят, и мужще грех, яко первое веры отвергошися. Купно же и празны учаться обходить и дома, не точи уже праздны, но и бледивы и оплазивы, глаголящие, еже не подобает. Хочу убо юным давицам посигатьи, чада рождатьи, дом строитьи, не едины же вины даяти противному холы ради. Себою некие разворотишися в след сатаны, аще кто верен или верно имать вдавицы, да давлит их и да не тегатится церковь, да сущих истинных вдавиц. удоволит Прилежащие же добрые пресвитеры, сугубые чести досподобляются, да паче же труждающиеся в слове и учении. Глаголет бо писание: "Вола малотящее не обратиши, и достоин делатель мзды свои я. На пресвитерах улы не приемле. Разве пред двою или треих свидетелей согрешающих же пред всеми обличай да и прочие страх имут за свидетельство пред Богом и Господём Иисусом Христом и избранными Его ангелы да сия сохранишь без лицемерия ниче со же творя по уклонению руки скоро не возлагай ни на кого же ниже приобщайся чужим грехам себе чисто соблюдай к тому не пей воды Но мало вина приемле, что маха ради твоего и частых твоих недугов. Неких же человек грехи предъявлені суть, предворяющие на суд, неким же и последуют. Так уж и добрые дела предъявлена суть, исущие иноко, утаиться не могут. Глава 6а Илицы суть под игом раби своих господей всякае честь и достоподобляют да, да имя Божие не хулится и учение. И мущи же верных господей да не, не родят о них понеже братия суть, но паче доработают за них верне суть и возлюблени и же благодать восприемлющи. Сия учи и моли. Аще ли кто иноко учит и не преступает к здравым словесиям Господа нашего Иисуса Христа и учению еже по благоверию разгордеся ничто же ведай, но не дугу ей остязаниях и словопрениях, от них же бывает зависть, рвенее, хулы, непщевание, лукаво, беседы злые растленных человеков умом и лишенных истины, не пщующих приобретение бытия благочестия. Отступают от таковых Есть же снискание велие благочестие с довольством, ничто же бо внесохом в мир сей, яви яко ниже изнести, что можем. Имеющие же пищу и одеяние сими довольни будем, а хотящие богатеться впадают в напасти и сеть, и в похоти многие несмысленные и вредящие, я же погружают человеки во все губительство и погибель. Корень быв всем злым, сребролюбие есть. Его же нет, сие желающие заблудишь от веры и себе пригвоздишь болезням многим. Ты же, о человечи Божий, сих бегай. Гони же правду, благочестие, веру, любовь, терпение, кротость. Подвязаися добрым подвигом веры. Емлися за вечную жизнь, в нью же изван был еси и исповедал еси доброе исповедание пред многими свидетелями. Завещиваю тебе пред Богом оживляющим всяческое и Христом и Иисусом, свидетельствовавшим при Пантистим Пилате доброе исповедание. Соблюсти тебе заповедь нискверну не и незазорну, даже до явления Господа нашего и Иисуса Христа. Еже во своя времена Е вид блаженный и един сильный царь царствующих и Господь господствующих един имея без смерти и во свете живы и непреступным его же никто же видел есть от человек ниже видетье может ему же честь и держава вечная Аминь. богатым в нынешнем веке запрещай невысокомодрствуете, не же уповайте на богатство погибающее, но на Бога живо дающего нам вся обильно в наслаждении. Благое делайте, богатейте в делах добрых, благоподатливом бытии, общительном, сокровищующий себе основание добра в будущем, да примут вечную жизнь. О Тимофее Предание сохрани, уклоняясь от скверных своих словий и прикосновий лжайеменного разума. Анем же нецы, хвалящиеся, о вере погрешиша. Благодать с тобою. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Библия от А до Я.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 Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Exeget ваш проводник в мир Библии. Тимофею второе послание святаго апостола Павла. Глава 1. Павел апостол Иисус Христос волю Божию по обетованию жизни я же о Христе и Иисусе Тимофею возлюбленному чаду благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа и Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, Ему же служу от про родителей чистою совестью, яко не престанную имам о Тебе память в молитвах моих день и ночь, желая видеть Тя, поминая слезы Твоя, до да радости исполнюсь. Воспоминание приемля, осущий в тебе не лицемерней вере, я же вселися прежде в бабу твою Лаиду и в матерь твою Евникию, известен же есть яко и в тебе. И я же ради вины вспоминаю тебе возгревать и дар Божий живущий в тебе возложением руку моею. Не будь один нам Бог духа страха, но силы и любви и целомудрия. Не постыдись обострастию Господа нашего Иисуса Христа, ни мною узником его, но вспостражди благовествованию Христову по силе Бога спашащего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему благоволению и благодати дани нам во Христе Иисусе прежде лет вечных. Явольшейся же ныне просвещением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего го убо смерть и восиявшего жизнь и нетление благовестием внеже поставлен был их аз проповедник и апостол и учитель языков и я же ради вины и сия стражду но не стыжуся вен бо ему же веровых известихся яко силен есть предание мое сохранити в день он Образ имей здравых словес, их же от меня слышал еси в вере и любви, я же о Христе и Иисусе. Доброе завещание соблуди духом святым живущим в нас. Весели сие, яко отвратишься от меня все, иже от Асии, от них же есть Фигель и Ярмаген. Дадаш же милость Господь, они сифарову дому, яко многожды мя упокои и вери к моих не постыдися. Но пришёт в Рим, точнее в Зыкаме и обрети. Да даст ему Господь обрести милость от Господа в день он. И ликова ефеся послужими, добрые ты, весели. Глава вторая. Ты, обочадо моя, возмогай во благодати, я же о Христе и Иисусе И я же слышал еси от меня многими свидетели сия предасть верным человекам и же довольны будут и иных научить и ты обозлопостражди яко добр воин Иисус Христос никто же бы воин бывая обизается куплями житейскими до да воеводы угоден будет аще же и постраждит кто не венчает аще незаконно мучен будет Труждающемуся делателю прежде подобает от плода вкусить. Разумея я же глаголю, дадаст убо тебе Господь разум о всем. Поминай Господа и Иисуса Христа восставшего от мертвых от семени Давидова по благовестованию моему. В нем же зло стражду даже Даус, якот злодей, но слово Божие не вяжется. Сигур ради вся терплю избранных ради. Да ити и спасение улучат еже о Христе и Иисусе со славою вечную. Верно слово, аще бы с ним умротом, то и с ним и оживем. Аще терпим с ним и воцаримся, аще отвержемся, и то и отвержется нас. Аще невероем он верен пребывает, отрешисябо себе не может. Си я воспоминай, за свидетельствую пред Господем, не славопретеся, не накуй уже потребу на разорение слышащих. Подчищи себе искусно поставите пред Богом, делателя не постыдно, право правящее слово истины. Скверных же тщегласий отметайся, на и пачебо приспеют в нечестии, и слово их яко гагрена жир обрящет, от них же есть. имене ифилит еже а истине погрешисто глагол ещё яко воскресение уже бысть и возмущают некоторых веру твердое обоснование божее стоит и муще печать сию позна господь сущийе своя и да отступит от неправды всяк именуей имя господне и велицам же дому не точею сосуде злати и серебра несуть но и древяни и глиняни и ове убо в честь ове же не в честь а чубак то очистит себе от сих будет сосуд в честь освящен и благопотребен владыцы на всякое дело благое уготован похоти юных бегай держися же правды веры любве мира со всеми призывающими господа от чистого сердца Бои же и ненаказанных стязаний не отрицайся, ведай, яко рождают свары. Рабу же Господню неподобает сварититься, но тихо быть и ко всем, учительную, незлобивую, скротостью наказующую противное, егда как отдаст им Бог покаяние в разумы истины, и возникнут одьявольские сети, живи уловление от него в свою его волю. Глава 3. Сие же весть, яко в последние дни настанут времена люта. Будут бо человецы самолюбцы, серебролюбцы, величави, горде, хульницы, родителям противившиеся, неблагодарни, неправедни, нелюбвни, непремирительни, продерзеви, возносливи, прелагатые, клеветницы, Не воздержницы, не коротцы, не благолюбцы, предатели, наглые, напыщенные, сластолюбцы, паче нежели боголюбцы, имущие образ благочестия, силы же его отвергшиеся, и сих отвращайся. От сих бы судьба ныряющие в дома и пленяющие женишца отягощенные грехами, водимые похотьми различными. всегда учащяся и не коли же в разум истины прийти могуще, яко же и они и иамври противистося Моисею, такожде и сие противляются истине человечи растленни умом и не искусни о вере, но не приуспееют более безумие бо их явлена будет всем, яко же и оних бысть. Ты же последовал если моему учению житию Привет увере долготерпению любви, терпению, изгнанием, страданием, яковами быша в Антиохии и в Иконии и в Листрах, якова изгнание приях и от всех мя избавил есть Господь. И все же хотящие благочестно жить и о Христе и Иисусе гониме будут. Лукавые же человецы и чародеи преуспеют на горше. прелющаяще и прелющаеми, ты же пребывай в них же научен еси и я же в вере на суд тебе ведай от кого научился еси и яко из млада священные писания умеешье могущее тебя умудритье во спасении верою я же о Христе иисусе всяко писание богодухновенно и полезно есть ко учению ко обличению ко исправлению К наказанию еже в правде до да совершен будет Божий человек на всякое дело благое уготован. Глава четвертая. За свидетельствую убо Аз пред Богом и Господем нашим и Иисус Христом, хотящим судить и живым и мертвым в явлении Его и царствии Его. Проповедуй слово настой благовременне и без времени, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением. Будет во время, когда здравого учения не послушают, но по своим похотям изберут себе учителя чешами слухом, и от истины слух отвратят и к басням уклоняться. Ты же трезвеся о всем, Злопострожди дела сотвори благовестника, служение твое известно сотвори. Аз бо уже жреян бываю и время моего отшествия наста. Подвигом добрым подвезахся, течение скончах веру соблюдох, прочие убы соблюдается мне венец правды, его же воздаст мне Господь в день он праведный судья, не ток маже мне. Но и всем возлюбившим явление его, подсися скоро прийти ко мне. Димас, бо меня остави, возлюбив нынешний век, и иди в Салунь, Кристианд в Галатию, Тит в Далматию, Лука один есть со мною. Марка поем приведи с собою, есть бо мне благопотребен в службу. Тихиже же послах во Ефес Филон его же оставив в Трааде у Карпа гриды и принеси и книги паче же кожаные. Александр Кавач много мизла сотвори, да воздаст ему Господь по делом его. От него же и ты себе блюди злобо противиться словесем нашим. В первый мой ответ никто же быть со мною, но в симе оставишье, да не вменится им. Господь же мне предстаи и укрепи меня, да мною проповедание известно будет, и услышат все языцы, и избавлен б их от уст львов. И избавит меня Господь от всякого дела лукавого, и спасёт в царстве своём небесном. Ему же слава во веки веков. Аминь. Целой Прескиллу и Акилу и Анисифара в дом. Ераз то став в Коринфе, Трофима же остави их в Милите боляща. Подчися прежде зимы прийти. Целуются Евул и Пуд, Илин и Клавдия и братия вся. Господь Иисус Христос с духом твоим благодать с вами. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru.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 Аудиокнига представлена библейским порталом Exeget.ru. Exeget – ваш проводник в мир Библии. К титу Послание святого апостола Павла. Глава первая. Павел, раб Божий, апостол же и Иисус Христов. По вере избранных Божиих и разуму истины, я же по благочестию о упования и жизни вечные, юже обетоване ложный Бог прежде лет вечных, еви же во времена своя слово свое проповеданием, еже мне поручено быть по повелению Спасителя нашего Бога, титу призному чаду по общей вере, благодать милость мир от Бога Отца и Господа и Иисуса Христа. Спаса нашего. Сегоради остави их тя в Крите, да недоконченное исправишь и устроишь и по всем градам пресвитеры, якоже тебе аз повелех. Ащикто есть не порочен, единое жены муж, чады и мы верно, не во укорении блуда и лени покорива. Подобает бо епископу без порока бытья, якоже Божию строителю. Не себе угождающую, не дерзу, не напрасливу, не гневливу, не пьяницу, не бийце, не скверностей жательную, но страннолюбивцу, благолюбцу, целомудренну праведну, преподобну, воздержательную, держащемуся верно главы се поучению, досилен да будет и утешать и возравим учении, и противищее обличати. Судьбою мнози не покориви, сует словцы и умом прельщени, наи паче же сущие от обрезание, их же подобает уста заграждатьи, и же вся дома разворачают, учащие я же не подобает, сквер на городи прибытка. Рече же некто от них свой им пророк, Крите не приснал живи, злые звери у трубы празные. Свидетельство сие истина есть. И я же ради вины обличаю их нещадно, до да здравия будут в вере, не внимающие иудейским басням, ни заповедям человек, отвращающихся от истины. Вся убо чисто чистым, а скверненным же и неверным ничто же чисто. Но осквернися их и ум и совесть. Бога исповедуют, ведете, а делы отмещутся его. мерз цесущие и не покориви и на всякое дело благое не искусни. Глава вторая. Ты же глаголи, я же подобают здравому учению, старцем трезвенным бытье, честным, целомудренным, здравствующим верою, любовью, терпением. Старецам так ужде во украшении столепным, не клеветивым, не вину многу поробощенным, доброучительным, да уцеломудрят юные муже любецем бытье, че долюбецем, целомудренным, чистым, дом и добре правящим благим, покоряющимся своим мужем, да не слово Божие хулятся. Юноши так ужде моли целомудрствоватье, а всем же сам себе подавая образ добрых дел. во учении независное, честность нетленная, слово здравое, незазорное, да противный посрамиться, ничто же имея глаголоти о нас укорно. рабы своим господем повиноватися во всем благоугодным бытие не прикосновным, не крадущим, но веру всяк уявляющим благу, да учение Спасителя нашего Бога украшают во всем. Я висябо благодать Божия спасительная всем человекам, наказующая нас, да отвергшия нечестие и мерзких похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем в нынешнем веке, ждущее блаженного упования и явления славы великаго Бога и спаса нашего и Иисуса Христа, и ждал есть себе заны. Да избавит Ны от всякаго беззакония и очистит себе люди избранные ревнители добрым делом. Сия глаголи и моли и обличай со всяким повелением, да никто же тя преобидет. Глава третья. Вспоминай тем начальствующим и владеющим повиноватися и покоряться и ко всякому делу благу готовым быть. Не единого хулити, не сварливым быть, но тихим, всяку являющим кротость ко всем человекам. Бехомбо иногда и мы не смысленни, и непокореви и прильщении, работающие похотям и слостям различным, в злобе и зависти живущие, мерзцы сущие и ненавидящие друг друга. Егда же благодать и человеколюбие явися спаса нашего Бога не от дел праведных еже сотворихом мы, но по своей его милости, спасе нас банею паки бытия и обновление духа святаго. Его же излиян на нас обильно Иисус Христом, спасителем нашим, да оправдившись благодатию его, наследницы будем по упованию жизни вечной. Чадо тити верно слово и о сих хочу тебя извещатьи, да пекутся добрым делом прилежати веровавшие Богу, сия суть полезно человекам и добра. буй их же стязаний и родословий и рвений и сваров законных отступай, судьбу неполезны и суе тны. еретика человека по первом и вторем наказание отрицайся, ведай, яко развортись о таковы и согрешает и есть само осужден Егда послю Артему к тебе или Тихика, подчище прийти ко мне в Никополь, там обо суди их, а зимете. Зину законника и Аполлоса скоро предпасли, и до да ночи же им скудно будет. Да учатся же и наши добрым делом прилежать и в нужные требования, да не будут бесплодны. Целуй тя со мною сущие все, целуй любящиены в вере.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 В мир Библии. К Филимону послание святого апостола Павла. Глава первая. Павел, юзник и Иисус Христов и Тимофей брат Филимону возлюбленному и спаспешнику нашему и Апфии сестре возлюбленней и Архипу совоенственнику нашему и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Благодарю Бога моего всегда память о Тебе творя в молитвах моих, слышав любовь Твою и веру, юже имоши ко Господу и Иисусу и ко всем святым, я когда общение Твоея верой действенно будет в разуме всякаго блага, еже в вас о Христе и Иисусе. Радость бо имам много и утешение о любви твоей, яко утробы святых почиша тобою, брати. Сиго ради многое дерзновение имея во Христе, повелевать и тебе, еже потребно есть в любви же ради паче молю. Таковсый яко же Павел старец, ныне же и узник Иисуса Христа, молю тя о моем чаде, его же родих в аузах моих Анисима Иногда тебе непотребно, ныне же тебе и мне благопотребно. Его же восслах тебе, ты же его сирич мою утробу приими. Его же яс хотех у себе держать, да вместо тебе послужит ми в аузах благовествование. Без твоея же воли ничто же восхотех сотворить, да не аки по нужде благое твое будет, но по воле. Негли бы ради сего разлучися на час. Да вечна того приимиши, не к тому а кераба, но выше раба, брата возлюблено, поче же мне, коль ми же поче тебе, и по плоти, и о Господи. Аще убо имиши мне общника, приими сего, якоже мне. Аще же вчасом обиди тебе, или должен есть мне сие в мини. А спавел написах рукою моейю, а звоздам да не рику тебе. яко и сам себе миеси должен, ей братья, аз да получу я же прошу у тебя, да пользуются тобою, а Господи, упокой мою утробу, а Господи. Надеяясь на послушание твое, написах тебе ведаю, яко и паче я же глаголю, сотвориши. Купно же и уготови мне обитель, уповаюбо, яко молитвами вашими, дарован буду вам. Целуйте Епифраз, сплэньник мой о Христе и Иисусе, Марко, Аристарх, Димас, Лука, с поспешницей моей. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа с духом вашим. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Библия от А до Я.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 Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru. Exeget ваш проводник в мир Библии. Кое время послание Святаго апостола Павла. Глава 1. Многочастнее и многообразнее древле Бог глаголовый отцом во пророцах Последок дни сих глагола нам в сыне его же положи наследника всем им же и веки сотвори иже сыи сияние славы и образ и пастаси его нося же всяческое глаголом силы свои я, собою очищение сотворив грехов наших седи одеснуя престола величествия на высоких талико лучше быв ангелов елико преславнее паче их наследствова имя Кому борище, когда от ангел, сын мои, если ты, а с днесь роди хтя, и паки, а с буду ему во отца, и той будет мне в сына. Якдаже паки вводит первородного во вселенную, углаголит, и до да поклонятся ему все ангелы Божии. Яко ангелам убаглаголит, творяй ангелы своя духи и слуги своя огонь паящ. К сыну же престол твой, Боже, век века, жезл правости, жезл царствия твоего, возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать я Боже, Бог твой елеем радости, паче причастник твоих. И паки в начале ты, Господи, землю основал еси и дил оруку твоейю суть небеса. Да погибнут, ты же пребываешьи, и вся, як уже риза обвечают, и як у одежды свиеши их, и изменяться, ты же тоишьдиеси, и, и лето твоя не оскудеют. Кому же от ангел рече когда, сиди одесную меня, донди же положу враги твоя под ноже ног твоих. Не в сили суть служебные дуси в служении посылаеми захотящих наследоватьи спасения. Глава вторая. Всего ради подобает нам лишь внимать и слышаным, да никогда отпадем. Ащебо глагола голаное ангелы слово бысть известно, и всяко преступление и ослушание праведное приятмъ сдовоздаяние. Как умы убежимъ от лицамъ неродившее спасение, еже зачало приём глаголотеся от Господа слышавшими в насъ известися со свидетельством о богу знаменем меж и чудесы и различными силами и духа святаго разделениями по своей ему воле не ангелом бо покори бог вселенную грядущую а ней же глаголем засвидетельствова же негде некто глаголя что есть человек яко помнише его или сын человеческий яко посещаиший и Умалил Еси его малым не чем от ангел, славою и честью венчал Еси его, и поставил Еси его над делы руку твоейю, вся покорил Еси поднози его. В них даже покорите ему всяческое, ничто же остави ему не покорено. Ныне же не увидим ему всяческое покорено, а умали ного малым чем от ангел видим иисуса. Заприятие смерти славою и честью венчанна я когда благодатию божею за всех вкусит смерти подобаше бо ему его же ради всяческое и им же всяческое приветшу многие сыны в славу начальника спасения их страданиями совершите и святяй бо и освящай ими от единого все и я же ради вины не стыдиться братию на рецати их глаголе Возвещу имя Твое, братья мои, по среде Церкви воспоют о, и паки, аз буду надеяться нань, и паки, все аз и дети, я же мил дал есть Бог, по неже убо дети приобщишься по плоти и крови. И той преискренней приобщися тех же до да смерти упознит, и муще го державу смерти сирийт дьявола и избавит сих елице страхом смерти через все житие по винне беше работе. Не от ангел бо когда приемлет, но от семени Авраамова приемлет. Отнюд же должен бе по всему подобиться, братие, да милостив будет и верен первосвященник в тех Я же к Богу, бо еже очистите грехи людские, в нем жебо пострада, самый искушен быв, может и искушаимым помощи. Глава третья. Чем же братья святая, звание небесного причастницы, разумеете посланника и святителя исповедание нашего и Иисуса Христа? верно суще сотворшему его, как уже има Иисей во всем дому его, множейшее бо слави сей пачи има Иисея сподобися, елика множейшую честь иметь пачи дому сотворивый его, всяк бо дом созидается от некоего, а сотворивый всяческая Бог. Има Иисей убо верен бе во всем дому его, как уже слуга во свидетельство глаголатися и мевшим. Христою же яко же Сын в дому своем, яко же дом мы есмы, а щедерзновение и похвалу упование даже до конца известно удержим. Тем же яко же глаголе Дух Святый дней, аще глас его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко же в прогневании, в одни искушения в пустыне. И где же искусишами отцы ваши, искусишами и видиша дела моя 40 лет, сиго ради негодовах рода того ирех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаша пути моих, яко клягся в огневе моём, аще внидут в покой мой. Не блюдите, братие, да никогда будет в некоем от вас сердце лукаво, исполнено неверия. во еже отступите от Бога живо, но утешайте себе на всякий день, дондеже днесь наряцается, да не ожесточится некто от вас лестью греховную. Причастнице бобыхом Христу, а счеточию начаток состава даже до конца известен, удержим, в негда глаголит. Днесьяще глаз его услышите, не ожесточите сердец ваших, як уже в прогневании. Нет со его слышавши прогневоша, но не все исшедши из Египта с Моисеем, коих же не годовало четыре десять лет, не согрешивших ли их же кости подошав пустыни, которым же клялся не в нити впокоющее его, яви яко противльшимся, и видим яко не возмогоша в нити за неверствие. Глава четвертая. Да убоимся уба, да никогда оставлену обетованию в нити в покой его. Евиться кто от вас лишився? Ибо нам благовествовано есть, як уже ионим, но не пользува о них слово слуха, не растворенное верою слышавших. Входим бо в покое веровавшие, як уже рече, як оклялся в гневе моем, аще внидут в покой мой. ощи и делом от сложения мира бывшем рече бы негде оседме мсится и почти бог в день седьмой от всех дел своих и всем паки още внидут в покой мой по неже убо лишений не ци в нити в него и им же прежде благовестова на бе не вне доша за непослушание паки неки уставляет день днесь в давиде глаголе Потолицы хлетех, як уже прежде глаголася, днес още глас его услышите, не ожесточите сердец ваших. Аще бубы о них и Иисус успокоил, не бы ой нем дни глаголал посих. Убо оставлена есть и ище субботство людям Божиим. Вшеды бо в покой его, и той почи отдел своих, як уже от своих Бог. Почимся убавить его ней покой, да никто в ту же притчу противление впадет. Живо бы слово Божие и действенно, и острейшее, паче всякого меча, обоюду остра, и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно-промышлением и мыслям сердечным. И несть тварне явлена пред ним. Всяже нога и объявлено предачи моего к нему же нам слово, и мощи убо архиерия велика, прошедшая гони небеса и Иисуса Сына Божия, да держимся исповеданием. Не имамыбо архиерия не могуща с пострадати немощем нашим, но искусена по всяческим по подобию разбегреха, да приступаем убо с дерзновением к престолу благодати. Да приимем милости и благодать обрящим воблаговременную помощь. Глава 5. Всяк бо первосвященник от человек приемлем, за человеки поставляется на службу яже к Богу, да приносит дары же и жертвы о гресех, с пострадати маги невежествующим и заблуждающим. по неже и той немощию обложен есть, и сего ради должен есть як уже о людях, так ужди и о себе приносить из грехи. И никто же сам себе приемлет честь, но званный от Бога як уже и Аарон. Так у и Христос не себе прослави быти первосвященника, но глаголовой к нему, сын мой, если ты, а с днесь роди хтя, як уже и Инде глаголит. тысисвященник во век почину мелхиседекову, иже в одних плоти своя моления же и молитвы к могущему спасти его от смерти с воплем крепким и со слезами принес, и услышен быв от благоговеинства, аще и сын бяша, а баче навычи от сих я же пострада послушанию, и совершився бысть всем послушающим ягове новин спасения вечнаго. Наречен от Бога первосвященник подчину Мелхиседекову. О нём же многое нам слово и неудопись сказаемая глаголоте, понеже немощни бысти слухи. Ебо должны сущие быть и учителя и лет ради, пока требуете учитися, кая письмена начало словес Божиих. И бысти требующим mleка, а не крепкие пищи. Всяк бы причисщаясься млека не искусен слово правды младенец бы есть, совершенных же есть твердая пища и мучших чувствие обучено долгим учениям в рассуждении добра же и зла. Глава шестая. Тем же оставльше начала христова слова. На совершении доведёмся не паки основание покаяния полагающее от мёртвых дел и веры в Бога, крещение и учение, возложение же рук, воскресение же мёртвых и суда вечного. И сие сотворим, аще Бог повелит. Невозможно бо просвщенных единою и вкусивших дара небесного, и причастников бывших Духа Святаго, и доброго вкусивших Божия глагола и силы грядущего века и от падших, паки обновлять их покаянием, второе распинающих сына Божьего есибе и обличающих. Земля, бупившая сходящей на неё множицу и дождь и рождающая былые добрые оным, им, ими же и делаемо бывает, приемлет благословение от Бога. А износящая тернии и волчец непотребна есть и клятвы близ Ея же кончина в пожжение. Надеемся же о вас, возлюбленные лучших и предержавшихся спасения, о сие так о глаголем. Не обитлив бо бог забыти дело вашего и труда в любви, и уже показасти во имя его, послуживши святым и служаще. Желаем же дакиз до вас являет, тождет чание ко извещению и упование даже до конца. Да не ленивы будете, но подоражатели наследствующих обетования верою и долготерпением. Аврааму Бог обетова я Бог, понеже не единым и меша большим клятися, клятся собою глаголе. Воистину благословляю благославлю тебя и умножаю умножу тебя. И так о долготерпев получи обетование. Человец ибо большем клянуться и всякому их прикосновию кончиново извещение клятва есть. В нем же лишь же хотя Бог показать и наследникам обетование, неприложное совета своего ходатайства во клятвою, да двемовищми неприложными в них же невозможно солгать и Богу крепкое утешение имамы им прибегшие ятися за предлежащие упование. Ежеаки котву им о души, твёрдую же и известную, и входящую во внутреннейшие завесы, идеже притеча онас в надеи Иисус, по чину Мелхиседекову, первосвященник быв во веки. Глава 7. Сейбо Мелхиседек царь Салимский, священник Боговышнего И же сеет и Авраам возвращайся от сече царей и благослови его ему же и десятину от всех отдели Авраам первые убласказуется царь правды потом же царь Салимский еже есть царь мира без отца без матери без причта рода ни начала днём ни животу конца имея уподоблен же сыну божею пребывает священник выну Видите же ей, Ликсей, ему же и десятину дал есть Авраам, патриарх от избранных. И приемлющие убо священство от сынов Левин, заповедь имут, а десядство эти люди по закону сирить братьею свою, аще отчресл Авраамовых и сшедшую, не причитаемый же родом к ним, о десядство Авраама и емущего обетование благослови. Без всякого же прикосновения меньшее от большего благословляется. И зде убо десятиной человеки умирающие приемлют. Там уже свидетельствуемый я к жив есть. И до си цереку, а Авраамом и Левей приемлей десятиной десятины дал есть, ищемо в чреслих отче их бяше, егда срете его мелхиседек. аще убо совершенство левитским священством было, люди ибо на нем в законе не быше, кая еще потреба по чину мелкиседекову иному встатьи священнику, а не по чину ааронову глаголатися. прилагаем убо священству по нужде и закону применение бывает, а нем же убо глаголются сия Колену иному причистися, от него же никто же приступи к алтарю. Явибо, яко от колена иудового сия Господь наш, а нем же колени мои сей о священстве не чесо же глагола. Илише еще яви есть яко по подобии мелки сидекову восстает священник ин, еже не по закону заповеди плотские бысть, но по силе живота не разрушаемага. Свидетельствует бояк, что ты есть и священник во век по чину Милкисидякову. Отлагание убывает убы прежде бывшие заповеди, занемощные и я и неполезные. Ничто же бы совершил закон при введении же есть лучшему упование и им же приближаемся к Богу. И по велику небес клятвы они бы без клятвы священницы быша. Се же клятую через глаголищаго к нему, клятся Господь и не раскается, ты есть священник вовек по чину Мелхиседееву. Поталику лучшего завета быть и споручник Иисус. И они множайшие священницы быша занес смерть его в обранении суть пребыватели. Се же занеже пребывает вовеки непреступное имое священство. Тем же и спасти до конца может приходящих через него к Богу, всегда живцый во еже ходатействовати о них. Таков бы нам подобашей архиерей, преподобен, не злобив, безсквернен, отлучен от грешник и выше небес бывый. И же не имать по вся дни нужды, якоже первосвященнице прежде о своих грехах жертвы приносите, потом же о людских. Сие я бо сотвори единую себе принес. Закон бо человеки поставляет первосвященники и мужнее мощь, слово же клятвенное еже по законе сына во веке совершенно. Глава 8-ая. Глава же о глаголимых. Такова имма мы первосвященника, иже седи одесную престола величия на небесах, святым служитель, искинии истиний, юже во дружи господь, а не человек. Всяк бо первосвященник, бо еже приносить и дары же и жертвы, поставляем бывает, тем же потреба иметь, и что и сему еже принесет. Аще бы побыл на земли, не бы был священник. сущим священником, приносящим по закону дары, иже образом и стени служат небесных, яко уже глаголано быть Моисею, хотящу сотворить скинию, виждь борище сотворише вся по образу показанному Ти на горе. Ныне же лучшее улучи служение, по елику и лучше газавета есть ходатай, иже на лучших обетованийх у законися. Аще быбы первый, он непорочен был, не бы второму искалось место. Укоряя бо их глаголит: "Се дни и грядут", глаголит Господь, "и совершу над дом Израилев и над дом Иудов завет нов. Не по завету еже же сотворих отцам их в день, вонь же емшу ми их за руку и известих от земли египетские, занети не прибыша в завете моём". Яз не родих о них, глаголит Господь. Я костей завет его же завещаю дому Израилеву по оних днях, глаголит Господь. Да я законы мои в мысле их и на сердцах их напишу их, и буду им Бог, и те будут мне люди. И не имоть научить и кижда искренего своего, и кижд брата своего, глаголит Познай Господа, яко все уведет мя от мала даже и до велика их; за не милостив буду не правдам их и грехов их и беззаконии их не имом поминути к тому. В них даже глаголит нов, обвидши первого, а обидшавающие и состаревающиеся близ есть истление. Глава девятая. Имеешь оба первое скиния оправдание службы святой же людское скиния босооружена бысть первая в ней же светильник и трапеза и предложение хлебов я же глаголица святая повторей же завесе скиния глаголимая святая святых златои муж щи кодельницу и ковчег завета окован всюду златом в нем же станна золота и мужье манну И жезл Аарона в прозяпший, и скрижаль изавета. Превыше же его херувими славы, осеняющий алтарь, оних же не лет ныне глаголать и подробну. Сим же так устроенным в первую убаскинию вину вхождах усвященницы службы совершающая. во вторую уже единую в лето един архиерей не без крови уже приносит за себе и алюцких невежестви их сие являющую духу святому яко не у е весья святых путь еще первей скинии и мужчией стояне я же приче во время настоящие утвердися вне же дарови и жертвы приносятся не могущие по совести совершите служащего точею в барашнах и пятиях и различных омовениях и оправданиях плоти даже до времени исправления надлежащее. Христос же пришёт архиерей грядущих благ, большую и совершеннейшую скинию, не рукотворённую, сирьсь несия твари, ни кровью козлию, ни же тельчью, но своейю кровью в дни единою во святая Вечное искупление обретый. Ащебо кровь в козляя и тельчие и пепел юнции и крапящая скверненные освящает к плодсти чистоте. Кольми паче кровь Христова, еже духом святым себе принесение порочно Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, во еже служити нам Богу живо и истину. И сего ради новому завету ходатай есть до смерти бывшей во искупление преступлений бывших в первом завете обетование вечного наследия примут звани И где же бо завет смерти нужно есть вноситеся завещающего завет бо в мертвых известен есть понеже ничесо же можем егда жив есть завещаваей Тем же не первый бескрови обновлен бысть. Реченнее бы бывший всяцы из заповеди по закону от Моисея всем людям: прием кровь козлию и тельчью с водою и вольною червленую и с сопом. Самые же те книги и вся люди покропи глаголя: сия кровь завета его зависща к вам Бог. И скинию же и все сосуды служебные кровью так ужди покропи. И отнюдь кровью вся очищаются по закону, и без кровопролития не бывает оставления. Нужда убобяша образом небесных, сими очищайтесься, самем же небесным лучшими жертвами почисти их. Не врукатавренное бы святая в ниди Христос, противообразное истинных. но в самое небо ныне доявиться да лицу Божию о нас, неже до да многожды приносит себе, якоже первосвященник входит во святая святых по вся лето скровию чуждею, понеже подобаши бы ему множиться и устрадать от сложения мира, ныне же единую в кончину веков во отмитание греха жертвою своейю явися, и якоже лежит человеком единую умрети. Потом же суд, так и Христос единую принеся, воеже вознести многих грехи, второе без греха явится ждущим его во спасение. Глава 10. Сын бо и мы закон грядущих благ, а не самый образ вещей, на всякое лето теми же жертвами их же приносят вину. Никогда же может преступющих совершите пониже пристали бы быть и приносимы ни едину к тому имеющим совесть о гресех служащим единую очищенным но в них воспоминание грехов на кое ждо лето бывает невозможно бо бы крови юнчей и козлей отпущать и грехи тем же входя в мир глаголит жертвы и приношения не восхотел еси Тело же совершил Миси, все сожжений и огресений благоволил Еси. Тогда рех: Се иду в главы зне книжные написася о мне, еже сотворитье волю твою, Боже. выше глаголю, яко жертва и приношение, и все сожжений и огресех не восхотел Еси, ниже благоволил Еси, я же по закону приносится. Тогда рече: Все иду сотворить волю твою, Боже. Отъемлет первое, да второе поставит. Они же воли освящения есть мы, принесением тела Иисус Христова единую. И всяку бы священник стоит на всяк день служа, и ты ежеде множеству принося жертвы, я же никогда же могу отъять их грехов. Он же едину о гресях принес жертву Всегда сидит одеснуюю Бога прочие, ожидая, дондеже положаться в разе Его под ножею ног Его, единимбо приношениям совершил есть вовеки освящаемых. Свидетельствует же нам и Дух Святый по реченному БОП прежде. Сей завет я Го же завещаю к ним, под них Он их глаголит Господь, да я законы Моя на сердца их и в помышлении их их напишу их. даже глаголет Господь и грехов их и беззаконий их не имен им поминути к тому а иди же отпущение сих к тому несть приношение о гресех ему все ободерзновение братия входите во святая кровью иисус христовою путем новым и живым его же обновил есть нам завесу сирич плотию своею и иерея велика над домом божьим Да приступаем со истинным сердцем воизвещении веры, окропление сердцы от совести лукавая и измовение телесы водою чистою, да держим исповедание и упование неуклонное, верен бо есть обещавый и дразумиваем друг друга в поощрении любве и добрых дел, не оставляющие собрания своего, как уже есть неким обычий, но друг друга подвизающие. И та ли копачи елико видите приближающийся день судный волебо согрешающим нам по приятии разума истины к тому агресех не обретается жертва страшно же некое чаяние суда и огня ревность поясти хотяще госопротивные отвергался кто законом Моисеева без милосердия пред двоих или триех свидетелях умирает Коли камни те горше сподобиться муки, еже сына Божьего по правой и кровь заветную скверну возмнив, ею же осветися и духа благодати укоривой. И вем и Борехшага, мне отмщение, аз воздам глаголет Господь. И паки яко судит Господь людям своим. Страшно есть еже в пасти в руце Бога живага. Вспоминайте же первые дни ваши, в них же просветившися многие страсти претерпести страданий, ова убо поношениями и скорбми позор бывше, ова еже общници бывше живущим така, ибо узом моим с пострадасти и разграблении имени ваших с радостью приясти, ведящие мети себе имени на небесех пребывающие и лучше. Не отлагайте убодерзновения вашего, еже имать мздовоздаяние велико. Терпение, бо имать и по требу, довою да Божию сотворше приимите обетование, ещье бо мало елика елика гряды прийдет и не укоснит. А праведный от веры жив будет и още обинется, не благоволит душа моя о нем. Мы же, братья, не смы обиновения в погибель, но веры снабдение души. Глава первая на десять. Есть же вера уповаемых извещения вещей обличения невидимых. Всейбо свидетельство не бывше древний. верую, разумеваем совершитися веком глаголом божеим во еже от не являемых видимым бытию. верую множайшую жертву авель пачекаи на принеся богу, ей уже свидетельством быть быти праведник, свидетельствующую о дар их ягу богу, и тою умеряюще глаголит. верую иенох приложен быть не видите смерти, и не обреташеся за не приложи ягу бог. Преждебо приложения его свидетельство он бысть яко угоди Богу Без веры же невозможно угодить и Богу веровать и же подобает приходящему к Богу яко есть и взыскающим его мздовоздатель бывает Верою ответ приемное осих я же неу в виде убоявся сотвори ковчег во спасение дому своему и ей уже осуди весь мир и правды я же поверие бысть наследник Верую, зовом Авраам послушай изыти на место, еже хотяшь и прияти в наследие, и изиди неведой, к кома гредет. Верую прииде Авраам на землю обетование, як уже на чужду в крови вселися со Исааком и Иаковом с наследникома обетования тагожде. Ждашь же бы основание имущего града, ему же художник и садитель Бог. Верую и сама Сара не плоды силового удержания семени прият и поче времени возраста ради, по неже верно не псева обетовавшего, тем же и от единого родишься, да еще умерш вленного, якоже звезды небесные множеством и якапесок в скраи море безчисленный. Повери умроща сие все, не приемш обетований. Но издалечи видевши я, и целовавши, и исповедавши, яко страннии и пришельцы суть на земли. Ибо такова я глаголющии являются, яко отечестве взыскуют. Иаще бы убо она помнили, из негоже и издоша имели бы время возвратитеся. Ныне же лучшего желают сиреч небесного. Тем же не стыдится семи бог, бог нарецатися их. Уготово бы им град. Верую, приведя Аврам и Саака и Скушаим и единородного принашаше обетование приемой, к нему же глаголо набысть, яка о Иисаце наречется тебе семя. Помыслив, яка и из мертвых воскресить силен есть Бог, тем же того и в притче прият. Верую о грядущих благослови Исаак, Иакова, и Саак и Акава и Иесава. Верою Иаков умирая, коего же до сына Иосифова благослови, и поклонися наверх жезла его. Верою Иосиф умирая о исхождении сынов Израилевых памятствова яко костях своих заповеда. Верою Моисей родився сокровен бысть 3 месяца от отец своих, за ней видише красно от роча, и не убояшеся повеления царева. Верую мы Исей велик был, отвержися нарицатися сын царя фараонова, паче же изволи страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную грехосладость, большее богатство, вменив египетских сокровищ поношения Христова, зыраше бо нам зловоздаяние. Верую остави Египет, не убоявся ярости царевы, не видяго буяка в виде терпяше Верую сотвори Пасху и пролитие крови, да не погубляя перворожденная костница их. Верую при дошо чермное море, аки Посусе земли. Его же искушение, приемши Египтяне, и стопишися. Верую стены и Иерихонские подошо обхождением седьмых дней. Верую Раав блудница не погибе сопротивляшемся. приимшись ходники с миром и иным путем известше, и что еще глаголю, не достанет боми повествующую времени о Гедеоне, Вараци же и Сампсоне и Иефайе, о Давиде же и Самуиле и о других пророках, и же верою победишь от царствия, садеешь о правду, получишь обетование, заградишь уста львов. Угасиша силу огненную, избегоша острые мечи, возмогоша от немощи, быша крепцы в обронех, обратиша в бегство полки чуждих, прияша жены от воскресения мертвых своих, и ниже избиение быша, не приемшее избавление, да лучше воскресение улучат, друзи же руганием и ранами и скушение прияша, еще же и узами и темницью. Каменем побиене быша, претренье быша, искушене быша, убийством меча умроща, проедоша в милотех и в козиех кожех, лишенье скорбяще, озлоблене. Их же не беда достоин весь мир в пустынях скитающихся и в горах и в вертепах и в пропастях земных. И сие все послушества не бывши верою, не прияша обетовани. Богу улучшает, что о нас предзревшую, да не без нас совершенство приимут. Глава вторая, надесять. Тем же убо и мы, толик и мощи облежащ нас облак свидетелей, гордость всякую от ложь и удоб обстоятельный грех терпением до да течем на предлежащий нам подвиг. взирающие на начальника веры и совершителя Иисуса еже вместо предлежащей ему радости притерпе крест, острамоте не родив, а десной уже престола Божия седе. Помышляте обо таковое пострадавшего от грешник на себе прикословие, да нестужаете душами своими ослабляями. Не у до крови стасти противу греха подвизающийся Из забытия утешения я же вам яко сыном глаголит: Сыне мой, не пренимай наказаниям Господним, неже ослабей от него обличаем. Яко жебо любит Господь наказует, биет же всякого сына яко же приемлет. Аще на газание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог, которыйбо есть сын, яко же не наказует отец. аще же без наказания есте, ему же причастницы быше все убо прелюбодеи чище есте, а не сынови. к сим плоти нашей отцы и мехом наказатели и срамляхомся. не много ли паче повинемся отцу духовом и живее будем? они бо в мало дней, як уже годы имбе наказовах у нас, а сей на пользу да причистимся святыни его. всякое бо наказание в настоящее время не мнитца радость бытие, но печаль, последи же плод мерен наученным тем воздаёт правды. тем же ослабленные руки и ослабленное колено исправите, и стези правы сотворите ногами вашими, да нех ромая совратится, но пачеда исцелеет. мир имейте и святыню со всеми, их же кромене кто же узрит господа. смотрящий, да никто лишится благодати Божией. Да некий корень горести в испре прозебае пакость сотворит, и тем осквернятся мнози. Да никто блудодей или сквернитель, яко же Исав, еже за ядь едину отдал есть первородство свое, весть тебе яко и потом, похотев наследовать и благословение, отвержен бысть, покаяние бо место не обрети, ащи со слезами поискал его. Не приступи сте бог горе о сизаими и разгоревшемуся огню и облаку и сумраку и буре и тропному звуку и гласу глагол, егоже слышавшие отрикошеся, да не приложится им слово, не терпя хубо повелевающего, аще зверь прикоснется горе каменьи им побиен будет. И тако страшно бе видимое Моисея реча, пристрашен есм и трепетен. но приступите к Сионстей горе и к ограду Бога живага и Иерусалиму небесному и ти мам ангелов торжеству и церкви первородных на небесах написанных и судии всех Богу и духом праведник совершенных и к ходатую завета новаго и Иисусу и крови кропление лучше глаголющий нежели Авелива блюдите же да не отречетесь о глаголящего Ащебо не избежаше они отрекшиеся пророчествующие го на земли множие паче мы отрицающиеся небесного еже же глаз землю тогда поколеба ныне же обетова глаголе еще единою аз потрясу не токмо землею но и небом а еже еще единою сказует колеблемых приложений аки сотворенных до да пребудут я же суть неподвижная Тем же царство непоколебимо приемлющий, да им, им обогадать, ей уже служим благогоудну Богу с благоговением и страхом, ибо Бог наш огонь поедая есть. Глава 3 на 10. Братолюбие до да пребывает, страннолюбие не забывайте. Тембо неведящие нецы странноприяша ангелы. Поминайте юзники, о ки с ними связаны, озлабляемые о ки и сами сущие в теле. Чесна же нитва во всех, и ложа не скверна. Блудником же и прелюбодеем судит Бог. Не серебролюбцам нравом довольни сущими. Той боречье не имом тебя оставите, ниже имом от тебя отступите. Я хоть рзающим нам глаголоте, Господь мне помощник и не убоюсь. Что сотворит мне человек? Поминайте наставники ваши, еже глаголоша вам слово Божие, их же взирающие на скончание жительства, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и днес той же и во веки. В научение странно и различно не прелагайтесь, добробо благодатию утверждайте сердца, а не брашни. От них же не прияша польза ходившие в них, имамы же алтарь, от него же не имут власти ясти служащие сеней. Их же бок кровь животных выносится во святая за грехи первосвященником, сих теле саж жгаются вне стана. Тем же и Иисус да освятит люди своейю кровию вне врат пострада те и зволил. Тем же убада исходим к нему вне стана по ношении его носяще. Не имом мы возде прибывающе ко града, но грядущего взыскуем. Тем обо приносим жертву хваления и выну Богу, сиречь плод устен исповедующихся имени его. Благотворения же и общения не забывайте. Таковыми бо жертвами благоугождается Бог. Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь Ти бо бдят о душах ваших, яко слово воздать хотящи, до да с радостью сие творят, а не вздыхающи, несть бо полезно вам сие. Молитеся о нас, уповаем бо яко добру совесть им и мы во всех добрых хотящи жить. Лишь же молю, сие творите, до да вскоре устроюся вам. Бог же мира Возвиды измертвых пасторя в цам великаго кровию завета вечнаго Господа нашаго и Иисуса Христа, да совершит вы во всяцем деле блази, сотворите волю его, творя в вас благоугодное пред ним и Иисус Христом. Ему же слава вовеки веков. Аминь. Молю же вы, братья, приимите слово утешенье, ибо в мале написав послах вам. Знаете, брата нашего отпущено Тимофея, с ним же аще скорее прийдет узрю вас. Целуйте вся наставники ваши и вся святые. Целуют вы и же от Италии сущие. Благодать со всеми вами. Аминь. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru.